Сергей и Дина Волсини. Дольчевита для двоих. Вступление. Как часто мы оказываемся перед выбором? Поступить так, как хочется, или сделать так, как надо? Поступить, как хочется, нельзя. Почему нельзя? Да потому что неудобно, неприлично, нелогично и вообще так не делают. Придется делать так, как надо. Эх, а так не хочется. У большинства из нас разум и сердце говорят на разных языках и редко понимают друг друга. Сердце зовет, разум не позволяет. Сердце отказывается, разум настаивает. И начинает казаться, что жизнь – это бесконечная борьба между тем, чего хочется, и тем, что надо. Борьба между сердцем и разумом. На деле же и сердце, и разум даны нам для того, чтобы, используя одно и другое, мы могли бы лучше ориентироваться в жизни выбирать более легкие пути и быстрее достигать состояния счастья. Для этого необходима согласованность между ними, не противопоставление, не выбор в пользу одного или другого, а единение. Как следовать голосу разума знают все. Слышать зов сердца могут немногие. Особенно трудным кажется следовать зову сердца в реальной жизни – Ведь жить чувствами для большинства означает действовать нелогично, безрассудно, глупо. Но если бы мы прислушались к своему сердцу и постарались бы понять его получше, мы бы увидели, что сердце никогда не ошибается. Оно всегда подсказывает верно. Ошибается сам человек, неверно интерпретируя его подсказки. Вот простой пример. Надо идти туда, куда идти совершенно не хочется. Внутреннее чувство явное нет. Но разум говорит, что идти надо, как же быть, побороть в себе нехорошее предчувствие и пойти, но ведь ясно, что будешь чувствовать себя там плохо, побороть здравый смысл и не ходить, но будешь чувствовать себя еще хуже, ведь ты прекрасно понимаешь, что должен был пойти. Казалось бы, как ни крути, все равно плохо. Здесь и наступает тот момент, когда нужно отнестись к сердцу повнимательнее и задаться вопросом, чему именно сердце говорит нет. Не иди, потому что тебе нужно остаться и закончить то, что ты делаешь. Не иди в компании с этим человеком, отправляйся туда один. Не иди туда сейчас, тебе лучше пойти позднее. Не иди в таком настроении, не иди в таком виде. Вариантов множество. Как только находится свой, правильный, нужно задать себе следующий вопрос. Почему я чувствую так, а не иначе? А затем следующий. Что можно предпринять, чтобы мое отношение к этой ситуации улучшилось? Следуя такой цепочке рассуждений, человек обязательно найдет настоящую причину своего нежелания. А поняв суть своего нежелания, увидит ситуацию в ином свете и сможет внести нужные изменения. Теперь он отправится туда, куда собирался, совсем в другом настроении, с легкостью на сердце, и увидит, что и обстоятельства изменились в лучшую сторону. Он избежал беды или получил важную информацию, или познакомился с человеком, встречи с которым ждал всю жизнь. И человек убедится, что сердце его не обмануло, и оно было вовсе не против того, что говорил разум. Оно подсказывало, на что нужно обратить внимание и что исправить, чтобы человеку стало лучше. Надо было только правильно его понять. Сердце и разум как женщина и мужчина. Если они противостоят и игнорируют интересы друг друга, Возникает борьба, которая никого не делает счастливым. И наоборот. Если они объединяются, понимают друг друга и договариваются между собой, они всегда оказываются в выигрыше. Об этом наша книга. Первая чакра. Материальность и деньги. Центр первой чакры располагается в основании туловища человеческого тела на уровне копчика. Отсюда и ниже до самых ступней находится зона энергии первой чакры. Цвет этой чакры – красно-коричневый, терракотовый, и отвечает она за то, как мы взаимодействуем с материальным миром. Негативные представления в отношении предметов материального мира, денег или богатства отображаются в замедлении движения энергии в области первой чакры. В теле это выражается в болезнях нижней части спины и ног. А человеке, у которого с деньгами все в порядке, говорят – что он крепко стоит на ногах. Это так в прямом и переносном смысле. Здоровые сильные ноги, подвижность и легкость в ногах – признаки развитой первой чакры. И напротив, болезненные ощущения в ногах, слабость, усталость, тяжесть ног свидетельствуют о негативном отношении к каким-либо составляющим материального мира. Для укрепления первой чакры полезно, помимо осмысления проблемы, физически развивать силу в ногах, больше двигаться, ходить пешком, бегать, прыгать, танцевать. Движение в ногах запускает движение энергии в первой чакре и дает ход материальной жизни. Все мы живем в земном мире, пользуемся материальными благами и так или иначе взаимодействуем с энергией материальности. Обращаться с материальностью – задача каждого человека, как мужчины, так и женщины. Однако энергии первой чакры являются мужскими, и поэтому в мужчине и в женщине они проявляются по-разному. Первый мужчина в жизни человека – это его отец. Именно через отца ребенок воспринимает физическую сторону жизни. Сюда относится умение видеть реальность, рассчитывать свои силы, думать наперед, справляться с трудностями, брать ответственность за свои решения. Если перед глазами ребенка был пример отца, обладающего этими качествами – И если в семье эти его качества ценились по достоинству, то такой ребенок не будет знать проблем с материальностью. Он вырастет разумным человеком, способным найти свое место в жизни и организовать свою жизнь на желаемом уровне материального достатка. Если вы оглянетесь вокруг, то увидите, что многие женщины, добившиеся больших высот в карьере и ставшие по-настоящему успешными, имеют очень теплые, дружеские отношения со своими отцами. Многие из них – самые настоящие папины дочки, любимицы своих отцов. Искренняя любовь к отцу научила их понимать и принимать мужчину как такового, а вместе с ним понимать и принимать материальность. Им легко обращаться с материальным миром, и они не видят проблем в том, чтобы реализовать свои мечты и иметь все необходимое для жизни. Если же авторитет отца в семье невелик – Если к отцу, да и к мужскому полу вообще в семье относятся с иронией, то мужские энергии в ребенке будут подавлены. У таких детей общение с реальным миром происходит трудно. Они долго не могут найти себя, не умеют наладить свою жизнь, тяжело зарабатывают деньги, живут в постоянном страхе о завтрашнем дне и материальные трудности не покидают их годами. Особенно губительно такое положение дел для сыновей, так как подавление энергии первой чакры перечеркивает их мужскую суть. Не секрет, что мужчина чувствует себя хорошо лишь тогда, когда он реализован, востребован, способен зарабатывать и обеспечивать себя и свою семью. Это первостепенно для мужчины, и так оно и должно быть. Поэтому первое, что необходимо сделать мужчине для развития энергии первой чакры и, соответственно, для улучшения материальной жизни – это восстановить доброе отношение к отцу в своей душе. Начав понимать поступки отца и прощая ему его ошибки, оплошности, излишнюю мягкость или, наоборот, чрезмерную жестокость, вы открываете себе дверь в мир мужских энергий. Принимая отца, вы принимаете свою созидательную способность и впускаете в свою жизнь материальность во всем ее разнообразии и изобилии. Хорошо развитая первая чакра дарит мужчине ощущение стабильности, уверенности в своих силах и в завтрашнем дне. Такой мужчина, занимаясь каким-либо делом, не стоит на месте и постоянно стремится вперед, ставит себе новые цели, достигает их и при этом чувствует, что получает соответствующие его усилиям деньги или благо. В этом случае первая чакра работает нормально и на ней нет никаких блоков или подключений. Здесь обратим внимание на то, что речь идет именно об ощущении, а не о размере кошелька. У каждого мужчины свои показатели успешности, и критерии состоятельности каждый задает себе сам. Чувство мужчины является для него определяющим. Если сам он себя не ощущает ни состоятельным, ни успешным, несмотря на все свои достижения и приобретения, значит, так оно и есть, и никакие уговоры не помогут. И наоборот, если мужчина довольствуется тем, что имеет, и не стремится развиваться дальше, его невозможно сдвинуть с места. Он может только захотеть этого сам. Если человек полностью уходит в материальность и целью жизни считает одно только обладание материальностью, он превращается в приземленное существо, живущее на низких частотах ради удовлетворения потребностей тела. Отрицая все, связанное с нематериальным и неземным, Человек не дает пищи своему духу, без этого дух не развивается и чахнет. Каким бы сильным ни было физическое тело, без духа оно жить не сможет. Другая крайность, весьма распространенная в наши дни, – это отказ от материальности. Человек, который с головой уходит в духовную сферу и презирает повседневные заботы, витает в облаках и становится совершенно неприспособленным к жизни. Ему предстоят трудные испытания для того, чтобы он осознал, что на одной только духовности жизнь не построишь и семью не прокормишь. Необходимо признать ценность и земной жизни тоже. Свое влияние на состояние первой чакры оказывает и прошлое человека, в том числе его прошлое воплощение. Если человек в прошлой жизни негативно относился к материальным составляющим или получил болезненный негативный опыт в связи с материальными благами – то изначально первая чакра у него заблокирована. Осознать, что эти представления сформированы прошлым опытом и не являются истинными, необходимо в этой жизни. Для этого нужно обратиться к своим корням, к родителям и предкам, ведь все мы выбираем семью с соответствующим мировоззрением. Вы хорошо знаете, как ваши родители относятся к деньгам или к богатству, что они думают по этому поводу и чему они учили вас. Часто это мнение ошибочно, необъективно и связано с условиями жизни того поколения людей. Наша страна пережила целую эпоху отрицания материального богатства и истребления маломальски состоятельных людей, и это не могло не отразиться на нас. Страх перед деньгами или другая крайность, жажда денег и стремление заполучить все больше и любым путем – все это является следствиями прошлого и требует исправления. Ваша задача – пересмотреть мнение ваших родителей, выстроить свое собственное и определить для себя, как вы хотели бы относиться к материальному миру. Не кивайте на родственников и не оправдывайтесь тем, как они вас воспитали и какие ценности привили. Достигать нужного вам уровня благосостояния, учиться распоряжаться средствами, ценить свои способности, брать равновеликую плату за свой труд – с благодарностью принимать материальный мир с его изобилием и безграничными возможностями – все это ваши задачи, и решать их предстоит лично вам. На семинарах, посвященных работе с первой чакрой, мы проводим медитацию, благодаря которой участникам открывается их истинное, реальное отношение к материальности. Почти всегда это становится для людей сюрпризом. Мы привыкли думать, что раз хотим для себя всяческих благ – Раз хотим иметь больше денег, то к материальному миру мы относимся хорошо, а все наши денежные затруднения вызваны лишь только несправедливостью жизни или жадностью начальника. В действительности наше материальное благосостояние целиком и полностью соответствует нашему представлению о нем. Сделаем небольшое упражнение. Представьте себе, что среди бесконечного многообразия материального мира есть часть – предназначенное лично вам. Место, в котором вы хотели бы жить. Вещи, которые вы хотели бы носить. Предметы, которыми вам нравится пользоваться. Природа, которой вы готовы любоваться. Представьте то, что нравится именно вам. А теперь спросите себя, какие чувства вас охватывают, когда вы размышляете об этом? Ощущаете ли вы грусть от того, что всего этого у вас нет? Чувствуете ли обиду из-за того, что кто-то наслаждается всем этим, быть может, не приложив для этого ни капли усилий, в то время как вы вот уже который год трудитесь в поте лица? Становится ли вам жалко себя? Злитесь ли вы на кого-то, кто, по вашему мнению, виноват в этой ситуации? Задайте себе еще один вопрос. Верите ли вы, что все это может быть у вас, что мир создан и для вас в том числе? Если нет, спросите себя «почему?». Возможно, вы считаете, что недостойны такой жизни. Кто вас этому научил? А как вы сами считаете? Каково ваше собственное мнение на этот счет? Возможно, вы опасаетесь, что, осуществив свои желания, вам придется делиться с другими, тянуть за собой всех близких и родных, иначе вы будете чувствовать себя неловко, а может, вы боитесь, что не будете знать, чем себя занять. Возможно, вам приходит в голову мысль, а нужно ли мне все это? если так проверьте свою ли материальность вы видите если воображаемые блага вас не радуют и не вдохновляют значит вы находитесь не в своих энергиях и идете не к своей цели чужие желания всегда вызывают внутреннее неприятие в этом случае материальность будет видеться вам либо избыточной почему я должен покупать яхту если у меня никогда не было желания управлять ею либо недостаточной и это все и ради этого я должен так стараться?» Будьте внимательны и не обманывайтесь чужими желаниями. Если домик у моря – мечта вашей мамы, а драгоценности – любовь вашей бабушки, оставьте им эти сладкие грезы, а вы тем временем найдите свое желание, осуществление которого сделает вас по-настоящему счастливым человеком. На одном из наших семинаров молодая незамужняя женщина представляла материальность в виде множества домов и квартир, разбросанных по всему миру, однако никакой радости от этого она не испытывала. В реальности она уже владела несколькими квартирами и сама не понимала, зачем ей приобретать еще столько недвижимости. Оказалось, что это больной вопрос для ее мамы, которая когда-то осталась без крыши над головой и винила в этом своего, несостоявшегося мужа. Всю свою жизнь дочь выполняла желание матери иметь свой дом, чтобы не зависеть от мужчин. И настолько преуспела в этом, что не только не зависела от мужчин, но и вообще не имела с ними никаких отношений. Кроме того, все ее квартиры требовали постоянного внимания, и ей без конца приходилось заниматься то ремонтом, то оформлением документов, то наведением порядка. И это отнимало все ее силы. Когда же ей удалось найти свое видение материальной жизни, она призналась, что мечтает о тихой, спокойной жизни в одной единственной небольшой и уютной квартирке которая стала бы настоящим семейным гнездышком для нее и ее семьи. Еще один распространенный вариант – чувство, что все эти блага могут быть у кого-то из моих знакомых, но только не у меня. Часто мы искренне считаем, что если уж кто достоин всего самого лучшего, так это сестра, брат, мама, папа, подруга, начальница или кто-то еще. Знайте, что если вы свято верите в то, что всех этих благ достоин другой человек – то на уровне энергии вы отдаете свои результаты ему. Для этого даже не нужно думать об этом постоянно. Достаточно просто считать, что это так, и жить с этим мнением в душе. Своей верой вы направляете ресурсы от себя к нему. И жизнь день за днем подтверждает ваш принцип. У другого человека все получается, а вы по-прежнему топчетесь на месте. Случалось ли в вашей жизни такое, что ваше желание исполнялось у другого человека? Скажем, вы собирались сменить работу, но у вас что-то не сложилось, зато ваша подруга нежданно-негаданно получила предложение и вышла на новое место. Или вы планировали отправиться в путешествие, но отменили поездку, а ваши родственники ни с того ни с сего отправляются именно туда, куда мечтали поехать вы. Или вы присмотрели для себя новую пару туфель, как вдруг? В них появляется ваша знакомая, опередившая вас. Это и есть передача энергии. Ваше внутреннее убеждение, что лучшее должно быть у кого-то, но не у вас, отводит возможности от вас и дарит их другим. Одна наша клиентка, решив поменять свою машину на лучшую, мучительно занималась этим в течение полугода. Ее старый автомобиль никак не продавался, несмотря на хорошее состояние и приемлемую цену. Было много желающих, но в последний момент все срывалось, по той или по иной причине покупатели отказывались от сделки. Затем ей никак не удавалось оформить кредит. Тем временем в автосалоне будто нарочно не оказывалась машина обещанного цвета или комплектации. Она находилась в отчаянии и не раз за это время была готова отказаться от покупки и от вождения машины вообще, а когда все же села за руль нового автомобиля, То у нее уже не оставалось сил радоваться. Каково же было ее удивление, когда она узнала, что в это же время ее отчим также обзавелся новой машиной, хоть и не строил таких планов? Просто подвернулся случай продать свой старенький авто и, добавив небольшую сумму, которая как раз оказалась в наличии, купить лучшую модель? Все это он буквально провернул за неделю, не беря никаких кредитов и, можно сказать, не выходя из дома. Размышляя о материальном мире, думайте о том, что нужно именно вам. Не требуйте большего, но и не занижайте планку. Не оглядывайтесь на чужое, но и не отказывайтесь от своего. Проверяйте себя, используя критерии легкости и счастья. То, что предназначено лично вам, определенно заставит вас чувствовать себя счастливым и подарит вам ощущение праздника. Если вы можете представить, как вы с благодарностью пользуетесь теми благами, что дарит вам мир, и живете среди тех или иных вещей с радостью на душе, то эта материальность ваша. В паре взаимодействие партнеров по первой чакре заключается в том, что материальность становится общей. Мужчина создает материальность для себя и своей семьи, опираясь на энергии женщины, на ее любовь и поддержку, и учитывая ее потребности. Для женщины главным становится умение принимать то, что создает для нее ее партнер. Конечно, женщина и сама при этом может зарабатывать, однако первенство в обеспечении семьи лучше предоставить мужчине. Если пара замкнута по первой чакре, то это единение выражается в двух основных аспектах. Наибольшую часть зарабатываемых средств мужчина вкладывает в свою пару, а не помогает родственникам или знакомым, а женщина, в свою очередь, получает наибольшую часть средств через своего мужчину, а не берет деньги у родителей или других мужчин и не стремится заработать сама. Если это не так, значит перетекание энергии на уровне первой чакры в паре блокировано, и каждый из партнеров решает вопрос материальности самостоятельно, вне пары. Для мужчины важно реализовываться, двигаться, пробовать, создавать и не останавливаться в этом процессе, несмотря ни на что. Никакие ошибки, сбои и временные неудачи не должны останавливать его на этом пути. Не следует перекладывать ответственность за материальное благополучие на плечи женщины – Этого нельзя делать прежде всего из-за непоправимого вреда для самого мужчины. Мужчине необходимо чувствовать, что он обеспечивает свою семью или, по крайней мере, точно знает, как он сможет это сделать в ближайшем будущем. Как только он соглашается с тем, что сделать это он не в состоянии, он перекрывает свою первую чакру – свои ноги. Его будет шатать и болтать по жизни, пока он снова не попытается встать на ноги. Иногда на это уходит несколько лет, а иногда не хватает и целой жизни. Мужчине также следует самостоятельно принимать решение о том, как он будет зарабатывать деньги и как будет ими распоряжаться. Можно советоваться, но решение нужно оставлять за собой. Мужчина, который отчитывается перед женой за каждую копейку, ставит себя в положение школьника, оправдывающегося перед мамой за съеденное мороженое. В таком же положении оказывается мужчина, отдающий жене всю зарплату, считая, что она лучше распорядится деньгами. Или мужчина, не способный ни шагу ступить без разрешения жены. Поступая так, мужчина сам по доброй воле отдает управление своей жизнью другому человеку и перестает контролировать этот процесс. И если вначале он надеется заслужить любовь женщины своей честностью и прямотой, то очень скоро убеждается, что его нерешительность и несамостоятельность вызывают у нее одно лишь раздражение. Такие отношения, возможно, хороши для мамы с ребенком, но не годятся для партнерства женщины и мужчины. Никто, кроме самого мужчины, не должен в точности знать, сколько денег лежит у него в кармане или сколько средств у него хранится на банковских счетах. Это является заботой исключительно самого мужчины. Только в этом случае он действительно способен брать ответственность за свое финансовое состояние и за благополучие других людей. Современным женщинам бывает нелегко согласиться с таким принципом, так как в большинстве своем они стремятся во всем контролировать мужчину. Послушаешь девушек, вроде бы все они на словах хотят, чтобы их мужчина был сильным, состоятельным, независимым и успешным. Но как жить с таким мужчиной, как с ним обращаться и выстраивать отношения, они понятия не имеют. Имея перед глазами пример своих мам и бабушек, они начинают обращаться с мужчиной как с недалеким существом, как с ребенком, нуждающимся в их контроле и инструкциях. И таким образом делают все для того, чтобы мужчина стал слабым, зависимым и беспомощным. От его успешности не осталось и следа. Поэтому женщинам приходится учиться доверять мужчине, полагаться на его ум и силу, предоставлять ему право самостоятельно принимать решения. Если все это делали бы в свое время наши мамы в отношении наших отцов, мы бы с вами жили и забот не знали. Все это было бы для нас естественным – Дочери вырастали бы мудрыми и женственными, а сыновья становились бы ответственными и сильными мужчинами. Но раз это не так, значит предстоит учиться самим, начиная с самых азов. Еще один немаловажный аспект, о котором нужно знать мужчине – это распределение заработанных средств. Вкладывая в первую очередь в себя и в свою пару, вы строите надежный фундамент своего будущего – Распыляя средства, желая выглядеть хорошим сыном для родителей или хорошим другом для товарищей, вы раздаете свои ресурсы и не успеваете создать ничего основательного. Щедрость – прекрасное качество, и первыми, на кого она должна быть направлена, это вы сами и женщина, которую вы считаете своей половинкой, и только потом все остальные. Скопость по отношению к своей женщине и наоборот – Желание бросить к ее ногам все, что имею – две крайности, в основе которых лежит одна и та же проблема. Это страх. В первом случае мужчине страшно отдавать, в другом – страшно не отдавать, страшно оставить что-то себе. Когда страшно отдавать, когда мужчина с трудом расстается с деньгами ради женщины и считает за ней каждый рубль, он никогда не получит от нее любви, полной и искренней. Ведь если женщине приходится просить мужчину о деньгах – то вскоре ему придется умолять ее о любви. Когда же мужчина стремится отдать женщине все, что у него есть, он рано или поздно и отдает все, оставаясь без ничего. Он бы рад отдавать и дальше, да уже нечего. Сила женщины заключается в ее чувствах, и энергии первой чакры не являются исключением. С материальностью женщина обращается тоже через свои чувства. Желания женщины обладают огромной силой, поэтому если женщина чего-то сильно хочет, рано или поздно она это получит. Вопрос лишь в том, каким образом и посредством кого будет реализовано ее желание. Желание ⁇ это энергия тонкого плана, осуществленная, материализованная мечта ⁇ энергия физическая. Исполнить желание ⁇ означает преобразовать тонкую энергию в материальную, и сделать это женщине легче всего через мужчину. Она сильна в чувствах, он силен в физических возможностях, соединяя эти два качества, можно легко и естественно получать все необходимое для жизни. Звучит приятно, однако мало кто из женщин реализует эту схему в своей жизни. С желаниями, как правило, проблем не возникает, а вот с их исполнением сложностей немало. Выполним еще одно упражнение. Вспомните какое-нибудь свое желание, связанное с материальностью, например, желание приобрести для себя что-то, какую-то конкретную вещь, Представьте, что ваше желание обладает определенной энергией. Чем четче вы представляете себе желаемую покупку, тем лучше. Чем чаще вы думаете об этом и представляете себя счастливой от обладания этой вещью, тем более яркой и мощной становится энергия вашего желания. Теперь лучшее, что может сделать женщина, это передать эту энергию своему мужчине с тем, чтобы он притворил ее в жизнь при помощи своих физических возможностей. Передавая свое желание мысленно, от сердца, женщина как бы вверяет его осуществление мужчине и больше ни о чем не беспокоится. Момент передачи самый важный, поскольку передавая желание, женщина тем самым передает мужчине энергию. Именно под ее желание мужчине приходят возможности, идеи, силы, средства для его исполнения, ведь для мужчины притворять идеи в жизнь является естественным занятием, Ему это легко. А теперь проверьте, передаете ли вы свое желание своему партнеру. Проследите за своими чувствами и посмотрите, что вы делаете со своим желанием. Вот самые распространенные варианты развития событий. Не передаю, потому что считаю, что должна осуществлять свои желания сама. Не передаю и вообще не озвучиваю своих желаний. Все равно он не поймет. А если и возьмется делать, то все равно сделает не так, как мне надо. Лучше все сделать самой. Не передаю, но и сама ничего не предпринимаю. Жду, вдруг оно как-нибудь исполнится само. Не передаю, но требую, чтобы он сделал то, что я хочу. Считаю, что он должен сам догадаться и сделать так, как я ожидаю. Не передаю, потому что знаю, что у него нет денег на мои желания. Не ощущаю никакой энергии в своих желаниях. Не верю, что они вообще осуществимы. Если по той или иной причине вы не передаете свое желание мужчине, а оставляете его у себя, то дальше вам приходится браться за его реализацию самой. Поступая таким образом, вы действуете в ущерб себе. Во-первых, занимаетесь мужской работой, затрачиваете массу сил и сами же потом из-за этого огорчаетесь. Во-вторых, не даете своему мужчине ни сил, ни вдохновения, ни шанса вас порадовать. Абсолютное большинство мужчин, присутствовавших на наших семинарах, высказывались о том, что они готовы делать для своей любимой женщины все, чтобы она была довольна. Не имеет значения, логично ли ее желание, уместно ли. Главное, чтобы она улыбалась и была счастлива. При этом среди семейных пар основной проблемой оказалось то, что мужья и не подозревали о желаниях своих жен, потому что те, по тем или иным причинам, не считали нужным сообщать им о них. Кто думал, что желание слишком мелкое, чтобы придавать ему значение и рассказывать о нем мужу? Кто, наоборот, считал, что желание слишком смелое, невыполнимое? На деле желание эти было не так трудно осуществить, и у мужчин тут же находились идеи, как можно достичь желаемого и что нужно предпринять. Необходимо учитывать, что если вы привыкли справляться со всем самой, то на первых порах вам понадобится немало терпения, чтобы побороть эту привычку. Порой вам будет казаться, что проще сделать все самой, как обычно, чем учиться формировать желание, передавать его мужчине, ждать, когда оно осуществится, и все это, не будучи уверенной, справится ли партнер. Однако попробовать все же стоит. Вы удивитесь, насколько легко могут осуществляться ваши идеи, когда в них задействован мужской потенциал, и как одновременно с этим будут улучшаться ваши отношения с партнером. Наш совет таким парам – начинайте с малого. Например, если в вашей паре принято, что даже продукты в магазине выбираются под четким руководством женщины, не говоря о более значимых приобретениях, то не ждите, что мужчина вдруг поймает ваше желание поехать на Мальдивы, быстренько найдет деньги, сбегает, купит путевку и при этом выберет те дни, которые вам удобны, тот отель, о котором вы мечтали, и даже договорится с бабушками, чтобы те побыли с детьми в ваше отсутствие. Такое, безусловно, возможно, но только со временем. Для начала попробуйте попросить его о чем-то простом. Выберите то, что на ваш взгляд по силам вашему мужчине, кому как не вам это знать. Постарайтесь достичь того чувства, при котором ваша просьба шла бы от сердца и была бы действительно просьбой, а не требованием. Вероятно, вам будет любопытно узнать, что больше всего мужчина обижается, когда женщина, не говоря ему ни слова, сама прикидывает в голове его возможности подсчитывает его деньги, оценивает его перспективы и ставит на них крест. Таким образом, она не только не оставляет мужчине ни единого шанса хотя бы попытаться что-то для нее сделать, но и перекрывает для себя любые возможности получить что-либо через этого мужчину, а вместе с тем и через мужской пол вообще. Дело в том, что женщина никогда не может знать наверняка, как именно будет действовать мужчина. И это правильно, ей и не нужно этого знать. Более того, ей не следует даже думать об этом, чтобы не вмешиваться в процесс и не ограничивать возможности мужчины своим видением. Для женщины важно чувствовать, что задача мужчине под силу и верить в то, что в итоге он справится. А как он это будет делать, что предпринимать, кого привлекать, сколько денег вкладывать, делать это сейчас или позже – все это решает мужчина. Вместо этого часто происходит наоборот. Женщина навязывает мужчине свое мнение – и хочет, чтобы он не только достиг желаемой цели, но и сделал это точно так, как она это себе представляет, именно в той последовательности, в то время и с теми людьми, как она считает правильным. А если видит, что он действует иначе, то пугается, тянет его в другую сторону и в результате останавливает на полпути. Это все равно, что, к примеру, вы просите мужа отвезти вас в аэропорт к определенному времени и при этом всю дорогу спорите с ним о том, каким маршрутом ехать, какую полосу занимать, кого обгонять, кого пропускать, где поддать газу, а где приостановиться. Лучший вариант для вас обоих – это просто попросить мужчину отвезти вас и дальше предоставить ему действовать по его усмотрению. Поверьте, даже если он выбрал, на ваш взгляд, не лучший путь, он все равно успеет. Каким-то образом выберется из пробок, сократит дорогу и придумает что-нибудь, чтобы привести вас вовремя. Если только вы сами в это верите – и не тормозите движение своими сомнениями. Многие женщины гордятся тем, что знают своего мужчину как облупленного и могут предсказать все его шаги наперед. В действительности гордиться здесь нечем, ведь такое положение дел говорит о том, что мужчина находится под тотальным женским контролем. Если мужчина предсказуем, если у него не возникает своих идей, если он действует по указке жены, то такая семья живет лишь наполовину. Она ограничена видением одной только женщины и не задействует мужских ресурсов – ни умственных, ни творческих, ни физических. У женщины нет таких возможностей в материальном мире, какие есть у мужчины, поэтому, когда речь идет о реализации задуманного, женщине не следует ориентироваться только на себя. Передача сердечной просьбы подразумевает передавание, отпускание энергии с тем, чтобы она реализовалась благодаря мужской силе. Так, чтобы женщине оставалось только удивляться, как мужчина сумел все это провернуть. Женщинам полезно знать, что так же, как женщина ничем не ограничена в тонком мире, в мире чувств и желаний, так же и мужчина ничем не ограничен в мире физическом. Возможности мужчины бесконечны. В материальном мире мужчина может все. В нашей первой книге «Быть счастливым просто» Энергетические ловушки в паре и как их избежать? Мы подробно рассказываем о мужских и женских энергиях. Напомним, что в каждом человеке есть и мужское, и женское, но в мужчине больше мужского, в женщине – женского. Это соотношение не абстрактное, а вполне конкретное. Мужчина – это примерно 80% действий и 20% чувств. Женщина – примерно 80% чувств и 20% действий. Когда это соотношение выдерживается приблизительно в таких пропорциях, человек развивается сообразно своему полу. Чем сильнее оно нарушается, тем сложнее приходится человеку, тем дальше он отдаляется от самого себя и живет наперекор своей природе. На протяжении всей этой книги мы будем рассматривать проблемные ситуации мужчины, в первую очередь с точки зрения того, как ему действовать, а сложности в жизни женщины прежде всего с точки зрения того, как ей чувствовать. Именно потому, что сила мужчины заключается в действиях, в реальных поступках, то есть в области физического, а сила женщины кроется в чувствах, в ощущениях, то есть в сфере тонкого, душевного. Сейчас же уделим особое внимание тем 20%, которые не являются основными, но тем не менее играют свою роль в человеческой жизни. Если в мужчине отсутствует чувство, то он может с успехом реализовывать свои мужские качества, но при этом будет совершенно не развит душевно. Он не воспринимает ничего того, что связано с чувствами. С таким мужчиной не получается создать сердечных отношений. Он не знает, что такое разговоры по душам, понимание с полуслова, душевная теплота. Часто такими становятся мужчины, нацеленные только на работу, деньги, бизнес. Их время расписано по минутам. Но деньги, которые они имеют, не дарят им радости. Сами они обычно говорят, что у них нет времени отдыхать или наслаждаться чем бы то ни было. В действительности они попросту не умеют этого делать. Женщине рядом с таким мужчиной бывает очень тяжело, поскольку он не в состоянии понять ее чувств. Он не может ни разделить ее радость, ни понять ее переживаний. А когда она пытается объяснить, что чувствует, он искренне недоумевает, чего от него хотят. Он считает, что раз обеспечивает женщину материально, то больше от него ничего не требуется. По сути, он блокирует развитие души и своей женщине. И ей, чтобы чувствовать себя живой, приходится искать понимание на стороне. Такая пара является парой только формально. Каждый использует другого в своих целях, но настоящей близости и взаимопонимания между партнерами нет. Развитие чувств мужчины начинается с того, что он посвящает какое-то количество времени самому себе и делает что-то только ради себя, ради собственного удовольствия. Отправляется в горы, катается на мотоцикле, осваивает аэроплан, стругает полки, отливает скульптуры, записывает диск со своими песнями, одним словом, занимается тем, что ему нравится, осуществляет то, о чем давно мечтал, и при этом учится получать удовольствие, радоваться не корит себя за то, что зря тратит время, не думает о том, что за эти дни или часы можно было бы сделать что-то полезное для бизнеса, не рвется отвечать на звонки или проверять биржевые сводки. Сознательно отбрасывает эти мысли и сознательно запускает в себе чувство удовольствия от того, что он делает здесь и сейчас. Один бизнесмен, прошедший обучение у нас, сказал, что узнал о себе много нового – Но главным своим приобретением считает то, что он научился дышать. Он понял, что последние лет 15 не давал себе возможности просто остановиться и передохнуть, не говоря уже о том, чтобы отключиться от дел, съездить в отпуск и полноценно расслабиться. По его признанию, ощущение, которое испытываешь, стоя рано утром на вершине горы, посреди тумана и облаков, один на один с природой, вдыхая медленно, глубоко и полной грудью, дает такое чувство подъема, полета, единения с миром и с самим собой, что большего для счастья и не нужно. Теперь всякий раз, когда он чувствует, что давление на него возрастает и дел становится столько, что не продохнуть, он уединяется на несколько минут в своем кабинете, мысленно возвращается в то место в горах, где проводились занятия и начинает дышать так, как делал это там. И давление тут же ослабевает. Количество дел резко сокращается, что-то решается само, что-то становится не таким срочным, как казалось, кто-то вызывается помочь и берет часть вопросов на себя. Жизнь возвращается в нормальное русло. Иногда мужчины думают, что наслаждаться жизнью – прерогатива женщины, а их задача лишь обеспечивать для нее подходящие условия. В целом это верно, но если мужчина сам не знает, что такое наслаждаться и радоваться жизни и считает своим главным достоинством деньги – то стоит ли потом обижаться на то, что также его начинают воспринимать и окружающие люди, включая женщин? Безусловно, обидно осознавать, что всем нужны от тебя только деньги. Обидно, когда даже близкие относятся к тебе как к источнику получения материальных благ, как к машине для зарабатывания денег, а не как к человеку. Обидно видеть, что никого не волнует, как ты живешь, что чувствуешь, о чем переживаешь. Однако первый, кто должен бы задуматься об этом – это вы сами. Обращать внимание на свои чувства, осознавать свою потребность, ощущать себя радостно, спокойно, хорошо и предпринимать для этого какие-то меры необходимо вам самому. Это и есть те недостающие 20%, и они должны быть посвящены вашим чувствам. Другая крайность – это мужчины, в жизни которых чувства занимают не 20%, а намного больше процентов. Это чревато тем, что мужчина в буквальном смысле становится похожим на женщину, ведь чувства – энергии женские. И если они начинают превалировать, то мужские качества вытесняются. Такой мужчина все очень чутко воспринимает, на все остро реагирует, причем как в плюс, так и в минус. Он то очаровывается и загорается, то разочаровывается и гаснет. И в итоге оказывается всецело поглощен своими переживаниями, и до конкретных действий так и не доходит. Способность чувствовать растет, способность действовать падает. Вместо мужественности, решительности и силы в мужчине все больше проявляется мягкость, чувствительность, эмоциональность и прочие энергии, присущие женщине. А это никак не помогает ему во взаимодействии с материальным миром, где мужчине необходимо активно действовать, отстаивать свои интересы, добиваться целей, проявлять силу и напор. Такие мужчины прекрасно ладят с женщинами, поскольку отлично их понимают и находятся с ними на одной волне. Проблема заключается в том, что с ними невозможно создать полноценную пару, для этого им недостает мужских энергий. В глазах женщин они так или иначе выглядят несостоятельными, либо материально, либо сексуально. Теперь поговорим о тех оптимальных 20%, которые должны занимать действия в жизни женщины. Современные женщины в большинстве своем настолько активны, что, услышав о соотношении чувств и действий, обычно пугаются. Как это так? Делам посвящать всего лишь пятую часть своей жизни, а все оставшееся время сидеть и развивать чувства? Как такое возможно? На деле чувства в женщине присутствуют всегда. Что бы она ни делала, она может делать это с чувством, а может делать все без чувств, механически, не включая сердце. Так вот, всегда, когда женщина действует механически, она действует как мужчина и развивает в себе мужские энергии. Взять и сделать что-то, не обращая внимания на чувства, ни свои, ни чужие, главное, чтобы был результат. Такой подход характерен для мужчины. Иногда это необходимо и женщине. Бывают ситуации, в которых нужно просто пойти и сделать что-то без долгих размышлений и без лишних эмоций, но только иногда. Приблизительно в двух случаях из десяти. Во всех остальных случаях необходимо, чтобы женщина занималась делами с чувством, с радостью, с душой, вкладывая в дела свою энергию, вдыхая жизнь во все, к чему прикасается, и наполняя пространство вокруг своими вибрациями. Если душа не задействована и женщина живет только головой, выполняя то, что от нее требуется, ее действия становятся бездушными бесчувственными, механическими. Может, они и правильные, но радость они не доставляют ни ей, ни окружающим. Механические действия всегда продиктованы тем, что женщине приходится заставлять себя делать что-то, что ей не по душе. Не хочется, но надо. Менять свои чувства она не умеет, и делать дело с хорошим чувством, с радостью у нее не получается. Ну и не делать тоже нельзя. Приходится прятать чувства поглубже, чтобы не чувствовать ничего – и силой принуждать себя делать то, что требуется. Чем чаще женщина подавляет в себе какие-либо чувства, тем быстрее разрушается ее способность вообще что-либо чувствовать. Со стороны кажется, что в такой женщине нет никаких чувств вообще, ни плохих, ни хороших. А теперь представьте себе, легко ли жить с женщиной, в которой нет чувств, которую ничто не трогает и ничто не радует у которой ничто не вызывает ни сочувствия, ни вдохновения, ни отклика в душе. Как вы теперь знаете, недостаток чувств губителен даже для мужчины, что уж говорить о женщине. Если мужчина не развивает чувств, он становится бесчувственным, грубым, толстокожим, но все-таки остается мужчиной. Если же чувство отсутствует в женщине, она, по сути, перестает быть женщиной. В наши дни у многих женщин вся жизнь состоит из таких вот механических усилий. У них нет ничего, что они делали бы по собственному желанию, по зову сердца, а не потому, что так надо. А есть и такие, кто вообще не знает, что это такое. Раньше ходили в школу из-под палки, теперь ходят на работу, как на каторгу. В детстве мама с папой приучали к порядку, теперь домашними делами нагружает муж. Когда-то на улицу не выпускали родители – теперь из дома не отпускает родившийся ребенок и так далее. В результате женщина настолько приучила себя делать все через силу, через «не хочу», что по-другому уже не умеет. Даже те занятия, что изначально подразумевают в себе удовольствие и радость, будь то поездка в отпуск или занятие любовью, она делает с трудом, превозмогая себя. Она может искренне полагать, что всему виной муж, нелюбимая работа, маленький ребенок или что-то еще. Однако проблема заключается в том, что она сама не умеет жить иначе. Когда механической деятельности становится слишком много и чувства остаются незадействованными, женщина становится мужеподобной. Она может быть решительна, предприимчиво, бесстрашна, может позаботиться о себе и работать наравне с мужчинами, но создать пару не может. В отношениях, если они есть, она выступает для мужчины в роли матери, в роли незаменимой помощницы – в роли товарища и лучшего друга, но никак не любимой женщины и второй половины. Она не вызывает у мужчины настоящих чувств, поскольку чувств нет в ней самой. Развитие женских энергий означает развитие чувств, главное из которых – чувство любви. Если любовь подавлена, запрятана, похоронена, если любовь в душе женщины не живет, не живет и сама женщина. Без любви она умирает, превращается в машину, в автомат. Для женщины не так важно, что она делает и сколько она делает. Главное – чувствовать любовь, поддерживать в активном состоянии свое сердце. Поэтому так важно, чтобы большая часть дел делалась с любовью, в хорошем настроении, с душой. Основная работа женщины происходит в сердце и не имеет значения, велика ли при этом физическая деятельность. И тем более не имеет значения, какая именно – Многим кажется, что они стали бы более женственными, если бы сидели дома, или занимались бы более творческой профессией, или работали бы в мужском коллективе. Все это лишь отговорки. Развитие чувств женщины начинается с того же, со времени, посвященного самой себе и проводимого в удовольствии. При всей активности, присущей современной женщине, стоит лишь взглянуть на ее жизнь повнимательнее, как становится очевидным тот факт, что действий, направленных на саму себя, у женщины практически нет. Как правило, она делает много всего для начальника и коллег, родителей и подруг, родственников и друзей, семьи и детей, для того, чтобы иметь достойный внешний вид и фактически ничего для души. Поэтому сначала необходимо определить занятие, которое было бы по душе и приносило бы настоящую радость. А затем, в отличие от мужчины, не останавливаться на этом, а распространять чувство удовольствия и радости и на другие свои дела – то, чем вы занимаетесь в повседневной жизни. Необходимо учиться выполнять дела в состоянии любви, в хорошем настроении, подключая сердце. А если делать от души не получается, то не давить чувства в себе, не наступать себе на горло, а задумываться, почему так, и исправлять свое настроение прежде, чем браться за дела. Чем больше дел, которые женщина делает с любовью – С радостью на душе, тем лучше она себя чувствует физически и душевно, тем гармоничнее выстраивается ее жизнь. Радость на сердце свидетельствует о том, что в делах задействована душа женщины, а не только ее тело, а это для женщины важнее всего. Как видите, для развития чувств вовсе не надо отменять дела, надо только научиться включать чувства в свои повседневные занятия. Можно сделать одно единственное дело, но сделать его с таким удовольствием, что этого чувства хватит на целый день и ничего больше не понадобится. Это намного лучше, чем переделать 30 дел в терапях, на нервах, в напряжении и к вечеру упасть без чувств. Ни работа, ни ее отсутствие, ни иные обстоятельства не могут помешать женщине быть женщиной. Она может не делать ничего особенного в глазах окружающих, но оставаться женственной и гармоничной, уделяя основное внимание своим чувствам. А может вести активную деятельность и занимать сколь угодно высокую должность, хоть премьер-министра, и при этом оставаться женщиной, если только и на этом посту она сумеет сохранять в сердце любовь и развивать не только мозги, но и чувства. Итак, взаимодействие в паре по первой чакре заключается в том, что материальность для двоих становится общей, Каждый вносит свой вклад. То, как живет ваша пара и какими благами обладает, насколько легко приходят к вам деньги и осуществляются ваши желания, зависит от вас обоих. И если что-то в вашем сегодняшнем уровне благосостояния вас не устраивает, исправлять ситуацию следует тоже вместе. Мужчине – по-мужски, женщине – по-женски. Не обвиняйте друг друга и не перекладывайте всю ответственность на одного, как это часто делают женщины. В жизни есть много примеров, когда один и тот же человек, находясь с одной женщиной, чувствует себя никчемным и невезучим, а рядом с другой становится удачливым и состоятельным. Хоть материальность является энергией мужского мира, роль женщины здесь не менее важна. Способности мужчины в материальном мире реализовываются в полную мощь только рядом с любящим сердцем женщины. Вторая чакра – сексуальность, полнота жизни и творчество. Центр второй чакры располагается в нижней части живота, ниже пупка, в области половых органов человека. Именно поэтому вторую чакру принято называть сексуальной. Она действительно отвечает за нашу сексуальность и сексуальную жизнь, за здоровье наших половых органов, но не только. Близкие отношения с партнером отображают наше взаимодействие с противоположным полом вообще в жизни – Все сложности, проблемные чувства, связанные с сексуальными отношениями, присутствуют в той или иной форме в обычной жизни и в повседневном общении с людьми противоположного пола и указывают нам на то, что нужно решать. Сексуальная жизнь – это физический аспект реализации энергии второй чакры. Если посмотреть на этот вопрос чуть шире, мы увидим, что речь идет о том, реализуется ли человек сообразно своему полу. Умеет ли женщина принимать свою женственность и применять ее в жизни? Способен ли мужчина понимать себя, использовать и развивать свою мужественность? Если это так, то объединяясь в одно целое, двое способны рождать силой своих энергий нечто третье, будь то идея, событие, продукт творчества или предмет материальности. Объединяясь, двое любящих сердец могут создать все, что захотят, хоть построить дом, хоть свой собственный мир. Пример наивысшего высшего созидания двоих – рождение их ребенка. Вы можете представить себе, какова должна быть сила, способная сотворить ребенка, вдохнув жизнь в клетки обычного человеческого тела. Такая же по силе мощь может формироваться всякий раз, когда мужчина и женщина объединяются друг с другом. Чем ярче их чувства, чем глубже их взаимодействие, тем большей силой обладает энергия, которую они генерируют в своей паре. Эта сила может быть направлена на любые аспекты их жизни, укрепляя их и приводя к процветанию. Для этого необходимо, во-первых, иметь чистые, свободно движущиеся энергии на своей второй чакре, и, во-вторых, уметь объединяться с партнером, делиться своим и принимать от него. Что же мешает двоим наслаждаться физической близостью друг с другом? Прежде всего, это блоки на второй чакре, которые не позволяют энергиям свободно сливаться и перетекать друг в друга. Для женщин такими блоками являются четыре основных чувства – страх, стыд, протест и ярость. У мужчин наиболее распространенным чувством является страх перед недовольством женщины и, как следствие, ощущение униженности. Говоря о сексуальных отношениях, мы используем выражение «заниматься любовью», справедливо полагая, что сексуальная связь несет в себе обмен энергиями любви. В действительности мы обмениваемся с партнером всем тем, что находится у нас на второй чакре, и далеко не всегда это можно назвать любовью. Важно понимать, что основная доля негативных чувств унаследована нами от наших родителей и бабушек, дедушек, а порой имеет еще более далекие корни – тянется из наших прошлых воплощений. Воспитание также играет свою роль. Если с навязанным нам негативным восприятием противоположного пола и сексуальных отношений можно справиться довольно легко, осознав эти установки и заменив их своим собственным пониманием жизни, то с чувствами дело обстоит иначе. Энергия, накопленная на чакре в течение многих лет, не исчезнет вдруг сама по себе. Например, мы можем считать, что у нас нет никакого страха перед противоположным полом, но энергия страха при этом может в нас присутствовать. Или мы можем искренне полагать, что нам нечего стыдиться, а энергия стыда между тем как жила, так и живет на нашей второй чакре. Из-за этого мы часто попадаем в ситуации, когда испытываем неприятные чувства там, где объективных причин для этого нет. Например, страх на второй чакре у женщин связан с унаследованным чувством страха перед мужчиной как таковым и всем, что от него исходит, в том числе и страх перед физической силой мужчины. Не понимая, что этот страх есть у нее самой, женщина может годами пытаться наладить близкие отношения с мужчиной, и все безрезультатно. Страх будет стеной окружать ее вторую чакру, выстраивая невидимую, но вполне ощутимую границу. И несмотря на то, что самой ей кажется, будто она готова морально и физически принять в свою жизнь мужчину, в действительности она будет делать все, чтобы избегать общения с ними и найдет тысячу причин, чтобы не идти на сближение. Энергия стыда действует на женщину иначе. Она уничтожает чувствительность тела в области второй чакры. Чем больше энергии стыда, тем меньше чувствительность половых органов до такой степени, что женщина при близости с мужчиной может не чувствовать вообще ничего, кроме разве что боли. Иногда нечувствительность и ощущение онемения распространяется и ниже на ноги. В такой ситуации женщина может впасть в другую крайность, когда стыд превращается в бесстыдство. Тогда она может, например, легко обнажаться на публике, выставлять на показ себя и свою интимную жизнь, не чувствуя при этом ничего необычного. Это показатель не безнравственности человека, как принято считать а чувство стыда, которое достигло колоссальных размеров и превратилось в бесчувственность. Было так стыдно, что теперь уже совсем не стыдно. Притаившиеся на второй чакре энергии ярости и протеста приводят к тому, что, вступая в близкие отношения с самыми лучшими намерениями, женщина вдруг ощущает в себе необходимость яростно сопротивляться мужчине, отстраняться от него и изо всех сил защищать себя. Истерика во время близости, непреодолимое желание причинить боль себе или партнеру, борьба, стенание и слезы – все это проявление этих же энергетик. Часто случается так, что женщина всей душой любит мужчину, понимает его, дружит с ним, делится своими проблемами и принимает от него всяческую поддержку. Но как мужчину при этом его не воспринимает и страсти к нему не питает, из-за чего сексуальные отношения с ним не складываются. Это значит, что энергии, блокирующие вторую чакру женщины, не позволяют ей запустить движение на уровне сексуальности. Бывает наоборот, страсти кипят нешуточные, а совместной жизни не выходит. В этом случае по второй чакре движение идет полным ходом, а вот на верхних чакрах у женщины стоят запреты, которые не позволяют ей принять мужчину, быть с ним одним целым. Стоит ей попытаться встать в пару с этим мужчиной и начать жить с ним одной семьей, как от страсти не останется и следа. Как мы уже говорили раньше, для мужчины основным блоком является страх перед недовольством женщины, боязнь разочаровать ее или огорчить. Разочарованная и не скрывающая своего разочарования женщина безмерно унижает мужчину, разрушая его мужскую суть. Женщина, недовольная мужчиной, всегда воздействует на него разрушительно. Хоть и принято считать, будто мужчины толстокожие и не слишком заботятся о чувствах, на деле они прекрасно считывают состояние женщины. Другое дело, что, видя, что творится в душе женщины, далеко не всякий мужчина способен справиться с ее чувствами. Женщина сама-то не понимает, что с ней происходит, что уж говорить о мужчине. Ему следовало бы проявить силу, но не переусердствовать, чтобы не выглядеть бесчувственным мужланом, Продемонстрировать всю свою любовь, но не быть слабаком, чтобы не вызвать новый приступ раздражения. Словом, он должен балансировать на грани мужественности и нежности, причем делать это в точности так, как нужно данной конкретной женщине. На это способен мужчина не просто любящий и терпеливый, но имеющий в душе твердое намерение развивать долгие отношения с этой женщиной. Тогда его усилия не пропадут даром, и женщина со свойственной ей природной гибкостью постепенно поддастся, перестроиться, доверится мужчине и последует за ним. Однако, если на второй чакре у мужчины присутствует страх, он не сможет ни сохранить спокойствие сам, ни повести за собой женщину. При первых же признаках неудовольствия у женщины его охватывает паника. Не понимая, что от него требуется, он теряется, перестает нормально соображать и в итоге все идет наперекосяк. Это не дарит удовольствия ни мужчине, ни женщине. Страх притягивает ровно то, чего человек боится, и мужчина снова испытывает унижение, поскольку видит, что в очередной раз разочаровал. Пока мужчина не поймет, что этот страх его собственный, он будет снова и снова проигрывать один и тот же сценарий, искренне полагая, что ему попадаются не те женщины, злясь на них и на себя самого. Непонимание бывает столь велико, что у современных мужчин желание входить в близкие отношения с женщинами стремительно падает. Все чаще близость с женщиной перестает приносить удовольствие и радость, перестает быть необходимостью. Это весьма характерная тенденция сегодняшних дней. Женщины жалуются на недостаток сексуального интереса к ним со стороны мужчин. Мужья всячески уклоняются от секса с женами, да и кавалеры вовсе не рвутся уложить в постель своих подруг. Если раньше девушкам приходилось оберегать себя и постоянно быть начеку, столь велико было желание мужчин, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Добиться внимания понравившегося мужчины все чаще становится теперь задачей женщины. Тот самый страх перед недовольством женщины и неумение наладить с ней нормальные отношения лежит и в основе развивающейся тенденции однополого общения между мужчинами. Если проблемы в себе мужчина не видит, и продолжает считать, что виной всему женщины, то дальше у него есть только два варианта развития событий. Первый – сократить до минимума сексуальные контакты со своей женщиной и удовлетворять свои потребности вне пары. Другой вариант – преодолеть свой страх силой и идти напролом, намеренно не беря во внимание чувства женщины. Чтобы не испытывать унижения от женщины, мужчина унижает ее сам. В этом случае он выглядит в ее глазах бесчувственным эгоистом, которого не интересует ничего, кроме удовлетворения собственных потребностей. Как это сказывается на отношениях в паре, вы, несомненно, догадываетесь. Сексуальная чакра близка к первой, материальной, а потому и сексуальная, и материальная состоятельность мужчины тесно переплетены между собой. Когда одна из этих чакр подвергается негативному воздействию, это тут же отражается на другой и наоборот, подъем энергии одной чакры влечет за собой активное движение и по другой. Это в буквальном смысле означает, что разглад сексуальной жизни может привести мужчину к денежным потерям, и такое нередко наблюдается в жизни. Поэтому осознанно или интуитивно мужчины всегда стремятся поддерживать оба этих аспекта на ходу, по праву считая их основополагающими для нормальной и здоровой жизни. Для женщины вопрос стоит не столь категорично поскольку ее сексуальность связана не с материальностью, а с чувствами, с душой. Ее вторая чакра напрямую связана с четвертой, сердечной, и потому сексуальная жизнь женщины зависит от ее душевного состояния. О сердечных чувствах мы еще поговорим подробно в главе, посвященной четвертой чакре. Здесь же обратим внимание на то, что полноценная сексуальная жизнь с мужчиной помогает женщине раскрыть в себе женственность, чувственность, способность испытывать радость, удовольствие, любовь. И наоборот, чахлая, редкая, от случая к случаю сексуальная жизнь делает женщину слабой, подверженной и плохому настроению, и плохому самочувствию. Если по каким-либо причинам сексуальная жизнь в паре отсутствует либо не приносит женщине удовольствия, значит, есть проблемы и в других аспектах жизни. Не признавая этого, женщины часто утешают себя мыслью, будто секс их не слишком волнует и вообще не столь важен, лишь бы все остальное в семье было хорошо. Однако отсутствие движения по второй чакре приводит, во-первых, к заболеваниям женских органов, а во-вторых, лишает женщину творческой, созидательной, животворящей силы, подаренной ей самой природой. Ее энергии стягиваются на верхние чакры к голове, а нижние чакры высыхают и слабеют. Из-за этого женщина теряет женственность, способность чувствовать и генерировать чувства самой. Резко снижается восприимчивость к хорошему, способность радоваться, улыбаться, любить. Такая женщина не может созидать в чувствах, она не распространяет вокруг себя ни света, ни радости. Ей самой требуется постоянная подпитка, и она пользуется энергиями своей семьи, в особенности детей – вместо того, чтобы самой быть для них источником радости и любви. Энергии второй чакры у женщины можно соотнести с природным ландшафтом. Сосредоточившись в центре второй чакры, внизу живота, представьте себе, что вам открывается картина природы. Что вам представилось? Жаркая пустыня? Выжженная солнцем степь? Бескрайнее море? Глубокое озеро? Непроходимые горы? Черный лес? Темная ночь? Эти образы отображают энергии стыда, печали и страха. Заменить их следует на образ зеленой долины или цветущего сада или плодородной земли. Картинка должна быть цветущей, солнечной, плодоносной. Блоки на второй чакре не позволяют человеку в полной мере развивать энергии своего пола. Для мужчины это прежде всего реализованность в материальности, для женщины – развитость в чувствах. И если женщина может довольно долго находиться в паре, не имея сексуальной жизни и довольствуясь другими преимуществами, которые дает ей семейная жизнь, то мужчина ощущает нехватку сексуальной энергии гораздо острее. Когда он искренне любит женщину, не хочет ни изменять ей, ни принуждать ее к сексу против воли, он оказывается в тупике. Он чувствует, что жена потеряла к нему всякий интерес, что как мужчина он ее не привлекает и что секс ей, кажется, вообще уже не нужен. Часто такое положение дел объясняют рождением ребенка, но и в парах, у которых еще нет детей или дети уже подросли, такая ситуация совсем не редкость. Что бы мужчина не предпринимал, как бы ни старался, он упирается в стену нежелания. Женщина либо открыто отказывает ему, либо соглашается на близость, но делает это безо всякого интереса, что еще больше злит мужчину. Он начинает думать, что женщина его попросту не любит, что он ошибся, решив создать с ней семью, что все его усилия напрасны. Особенно остро будет чувствовать обиду мужчина, который обеспечивает жену материально, хранит ей верность, заботится о детях, словом, с его точки зрения, полностью выполняет свою часть обязательств в паре. Вот слова мужчины, оказавшегося в подобной ситуации. «В браке мы 8 лет, у нас двое замечательных здоровых сыновей. Считаю себя без лишней скромности практически образцовым мужем». Не пью, не хожу налево, прилично зарабатываю. На все необходимое жене и детям хватает, жена не работает. Работу свою люблю, продвигаюсь наверх и в профессиональном смысле, и в заработках. С друзьями не зависаю, с пивом у телевизора не сижу, в игрушки не играю. По возможности уделяю время сыновьям. Могу спокойно остаться с обоими, если надо. Отпуска все проводим вместе. И самое главное, я действительно люблю свою жену, Хочу, до последнего времени хотела во всяком случае, прожить с ней всю жизнь. Мне 36 лет, я здоровый и привлекательный мужчина и не понимаю, почему у нас с женой нет секса. Назвать сексом один акт в 2-3 месяца после долгих уговоров и безо всякого желания с ее стороны у меня язык не поворачивается. Причины отказа стандартные. Я еще вся в ребенке, ужасно устала, давай не сегодня, только не прямо сейчас и так далее». Долгое время относился с пониманием, не настаивал, не насиловал. За последние несколько месяцев накипело «не могу больше так». Пытался наладить диалог с женой, обсуждать наши проблемы, но обратной связи не получил. Ее позиция «многие так живут, это не проблема» ввела меня в ступор. Я понял, что если она даже не считает эту ситуацию проблемой, то решить ее она не соберется никогда и надеяться мне не на что. Вывод напрашивается сам собой. Я для нее источник ресурсов и не более того. Причем не добытчик и защитник, которого уважают и ценят, а просто какая-то особь мужского пола, от которого можно принимать подношения, раз уж ему так хочется, но секс ему не полагается. Денег принес, холодильник продуктами забил и свободен. От этого осознания руки опускаются, не хочется больше ни стараться, ни добиваться чего-либо. Не умея чистить свою вторую чакру от накопленных на ней негативных энергетик, человек разочаровывается в противоположном поле и отчаивается наладить гармоничную личную жизнь. А это ведет к ощущению пустоты. Энергия пустоты обычно представляется в виде полого шара, пузыря или круглой зияющей дыры. Как и любой шар, пустота обладает большой устойчивостью и выдерживает довольно серьезное воздействие извне. То есть, однажды попав на тонкое тело человека, она может удерживаться там долгое время, из-за чего человек чувствует, будто в его жизни образовалась пустота, заполнить которую он не в силах. Иногда под это чувство выстраиваются соответствующие обстоятельства. К примеру, человек переживает потерю чего-либо или кого-либо, кто был смыслом его жизни. Но чаще потери как таковой еще не случилось, а чувство у человека уже присутствует и если его осознанно не отпускать, оно непременно приведет к потере, которая будет лишь отображением чувства пустоты в душе человека. Пустота – весьма опасное чувство, которое, разрастаясь, может заполнить собой все жизненное пространство человека и в конечном итоге вывести его с жизненного плана. Не зря одним из самых злых пожеланий считалось, «чтоб тебе пусто было». По сути, это пожелание смерти. Ведь если в жизни пусто, то и жить незачем. Многие из тех, кто находится на грани и готов распрощаться с жизнью, делают это именно из ощущения пустоты и невозможности жить с этим чувством. Интересно, что это ощущение никогда не бывает объективным, и со стороны бывает очевидно, что человек мог бы наполнить свою жизнь множеством прекрасных мгновений, было бы желание. Но человеку, попавшему в подобную беду, так не кажется, поскольку пустота вытеснила из его души все другие чувства, и не дает увидеть ему ни радости, ни света. Итак, подумайте, что значит для вас пустота? Знакомо ли вам это чувство? Как вам кажется, есть ли пустота в вашей жизни? Существуют ли аспекты жизни, которые пока, а может быть уже, остаются белыми пятнами на общей картине вашего жизненного пути? Женщинам следует в первую очередь проверить, посещает ли вас чувство, что вам некого любить, что ваша любовь не имеет смысла, что ваши сегодняшние отношения ни к чему не приведут или что нет такого человека, которого вы могли бы полюбить. Пустота в чувствах для женщины – самое опасное. Мужчине пустота приходит в виде нехватки дел, которыми он мог бы себя занять, либо в отсутствии смысла в делах, которыми он занимается. В таких случаях мужчина обычно говорит, что не видит смысла что-либо затевать, так как результат не стоит усилий. Ему также кажется, что все это он уже проходил все уже когда-то делал, поэтому все заранее знает и ничего нового его не ждет. Мы еще не раз будем говорить о том, что нет ничего губительнее для мужчины, чем бездействие, а ведь именно к бездействию и впоследствии к полной остановке приводит мужчину ощущение пустоты. Есть и более простые, житейские критерии наличия у человека энергии пустоты. Они верны как для мужчин, так и для женщин. Первый критерий пустоты – невидимость для окружающих. К примеру, вы побывали на каком-то мероприятии или вечеринке, а кто-то на следующий день рассказывает вам об этом так, будто вас самих там не было. А когда вы останавливаете собеседника, мол, что ты мне рассказываешь, я ведь сам там был и все видел своими глазами, он удивленно восклицает, неужели? Как же я мог тебя не заметить? Или другой пример. Вы случайно встречаете знакомого в неожиданном месте, и радостно машете рукой, приветствуя его, а тот проходит мимо, буквально в шаге от вас, ничего не замечая. Если подобное случалось с вами раз-два, то это еще ни о чем не говорит. Но если вы регулярно обнаруживаете себя с нелепой улыбкой на лице, машущим рукой в пустоту, значит пустота в вас присутствует, и окружающие реагируют на это. Если вас не видно, значит вы скрыты для окружающих. Ваша аура приглушена, и ваши энергии не проявляются отчетливо. Вы вроде бы есть, и в то же время вас как будто здесь нет. Кстати, существуют техники, при помощи которых можно достичь такого эффекта, специально снижая степень насыщенности своей ауры и оставаясь незамеченным для окружающих. Если у вас такой цели нет, то находите в себе и отпускайте ощущение пустоты. Второй критерий – это ощущение пустого места. Опять же, время от времени мы все сталкиваемся с этим чувством, и ничего необычного в этом нет. Задуматься стоит, если вам кажется, что в вашей жизни появилось слишком много желающих навязать вам ощущение пустого места. Вы говорите, а вас как будто не слышат. Вас вроде слушают и кивают головой, а ваше мнение потом не учитывают. Вы пишете письмо, бумажное или электронное, а оно необъяснимым образом исчезает и тому подобное. Все это тоже признаки пустоты. Повышенное внимание к чужой жизни также свидетельствует об энергии пустоты. Люди, жизнь которых пуста, пытаются наполниться эмоциями, следя за жизнью других. Подробности чужих взаимоотношений, сплетни, сериалы, новости из жизни знаменитостей – от всего этого пользы человеку никакой, если в его жизни ничего не меняется и ничего из услышанного применить для себя он не может. Обмен энергиями по второй чакре можно сравнить с обменом деньгами, когда у одного они есть в избытке, а у другого их не хватает. Человек, у которого в кармане пусто, может пойти и взять деньги у того, у кого они есть. Иногда это быстро и достаточно просто. В то же время этот способ не решает проблемы в целом, ведь деньги имеют свойство быстро заканчиваться. К тому же человек попадает в зависимость от дающего. А вдруг у того они тоже закончатся? Или он передумает давать? Или попросит что-то взамен? Несомненно, лучший путь – это научиться самому их зарабатывать и приумножать, и ни от кого не зависеть. То же касается и энергий. Если в человеке есть пустота, то естественным его желанием будет стараться наполнить ее чем-то. Лучше бы делать это своими силами, используя собственные ресурсы. О том, как это делать, мы поговорим чуть позже. Однако чаще всего человек пытается пополниться за счет другого. Это ему кажется проще. Вы наверняка встречали людей, которые при первой возможности вцепляются в вас как клещи и используют любой повод пообщаться с вами или просто побыть поблизости. Совсем не обязательно они выглядят как выжившие из ума старушки, которым заняться нечем, кроме как цепляться к другим, хотя и такие тоже есть. Нередко пустота приходит в облике человека симпатичного, не глупого и даже, как ни странно, энергичного. Общаясь с вами, он может говорить разумные вещи и предлагать вам на первый взгляд весьма привлекательные идеи. О том, что таким образом он передает вам состояние пустоты, вы сможете догадаться позже, когда почувствуете признаки пустоты в своем жизненном пространстве. Не всегда человек делает это специально, но даже если и так, вам от этого не легче. Механизм обмена в любом случае работает одинаково. Включаясь в вашу жизнь – В сферу ваших интересов человек внедряется на вашу территорию и заполняется вашими энергиями. И даже если он предлагает вам что-то взамен, свою помощь, услуги, деньги или добрые отношения, на тонком плане он все равно передает вам свое чувство пустоты, ведь обменяться можно только тем, что имеешь. Равноценный обмен предполагает, что обе стороны имеют чем делиться, и тогда силой их энергии создается нечто третье. С человеком, несущим пустоту, такого обмена не получится. При взаимодействии с ним невозможно ничего создать, так как он нацелен лишь поглощать, чтобы заполнить свои пустоты. Вы неизбежно почувствуете, что тратите впустую свое время, силы или средства. Так оно и есть, ведь ваша энергия расходуется не на созидание чего-либо и не на реализацию какой-то идеи, как вы рассчитывали, а на подпитку другого человека. В результате он полон сил и энтузиазма, а вы раздражены и измотаны да нельзя. К тому же дело, которое вы рассчитывали сделать, стопорится на месте. Вот житейский пример. Одного нашего клиента, молодого мужчину, семейного и работающего, попросили помочь выбрать и приобрести мягкую мебель для новой квартиры его родственников. Поездкам по магазинам посвятили все выходные, но так ничего и не выбрали». На следующие выходные мужчина повез родственников на мебельные фабрики за пределами города и снова безрезультатно. При этом он страшно устал, будучи целыми днями за рулем, двигаясь по пробкам и толкаясь среди огромного количества людей в магазинах. Он злился из-за потерянного впустую времени и не сделанных дел. Родственники же вовсе не выглядели уставшими или расстроенными. После третьих выходных, снова потраченных понапрасну, Мужчина был вынужден отказаться от дальнейшей помощи, так как считал это бесполезным занятием. Родные к его удивлению не огорчились, а наоборот сказали, что отлично провели время, увидели всю Москву из окна его автомобиля. Стоит ли говорить, что это заявление окончательно разозлило мужчину? Ведь если бы ему сразу была известна истинная цель родственников, он бы легко и просто организовал им осмотр города без этих изматывающих поездок по магазинам. К тому же он мог бы взять жену и ребенка, и все вместе провели бы время с удовольствием. Но в этом-то и заключается механизм пополнения энергии за счет человека. У него забирают и удовольствие, и время, и силы. Он опустошается и, естественно, злится, а другие пополняются и, естественно, чувствуют себя прекрасно. Поэтому выход здесь только один – либо заниматься предлагаемым делом с удовольствием и с выгодой для себя – либо не заниматься им вообще. В первом случае вы приобретаете результат, будь то удовольствие или реальная польза. Во втором варианте вы ничего не приобретаете, но ничего и не теряете. Кстати, именно в этом примере мужчине удалось перевернуть ситуацию в свою пользу. После наших объяснений он стал думать, какую пользу он мог бы извлечь для себя из этих поездок. И вдруг вспомнил, что в одном из магазинов он видел диван, который они с женой давно искали для своей небольшой гостиной. Диван был нужных размеров и подходил им как нельзя лучше, но в тот день он не стал даже думать о том, чтобы купить его, так как был занят поисками мебели для родственников. Теперь же они с женой немедленно отправились в тот магазин и к радости обоих купили то, о чем давно мечтали. Не беда, если вы обнаружите таких людей среди дальних родственников или знакомых. Сложнее, когда такой человек есть в вашем ближайшем окружении, и отказать ему вы не готовы. К сожалению, такое встречается сплошь и рядом. Занять взрослого ребенка своими делами или самим включиться в его заботы – излюбленный прием родителей, которые не умеют или не хотят заниматься собственной жизнью. Такой родитель придумывает цель не для того, чтобы достичь ее, а для того, чтобы занять ребенка собой, переключить на себя его внимание. Родителю не важен результат, ему нужно время, потраченное на него. Пример, пожалуй, наиболее распространенный – это женщина, живущая жизнью своего взрослого сына или дочери. Такая мать неусыпно следит за жизнью ребенка, стремится участвовать во всем, перенимает его привычки, вкусы и интересы, старается ни в чем не отставать сама и не позволяет ребенку отлучаться от себя надолго. Она готова осваивать интернет, учить французский, питаться одними овощами, посещать рок-концерты, стоять на лыжах и даже на голове, если понадобится. Неудивительно, что такая мать чувствует себя моложавой и энергичной, в то время как ее сын или дочь валится с ног от усталости. Казалось бы, человек молодой и должен быть бодр и полон сил, а он почему-то чувствует себя стариком. Смотришь на него, он еле ноги волочит, взгляд потухший, жить не хочет, сил ни на что не хватает. Пустота, которую женщина несет в себе и привыкла заполнять при помощи сына или дочери, по капле перетекает в душу ребенка и проигрывается в его жизни. Энергия пустоты сродни энергии смерти, даже в небольших количествах. Ее не бывает слишком мало, чтобы нанести ощутимый вред. Поэтому помните, нет в мире средства, при помощи которого один человек мог бы закрыть зияющую дыру в душе другого. Заполнить пустоту в своей душе – Человек может только сам. Присутствует энергия пустоты и в отношениях мужчины и женщины. Девушки интуитивно сторонятся мужчину, если видят, что тот готов бросить все и с этой минуты заниматься только ею и ее жизнью. Весь это означает, что его собственная жизнь пуста и тягостна, а ее он собирается сделать светом в окошке, единственным смыслом существования. Такие ухажеры у девушек не в чести, поскольку отсутствие собственных целей, увлечений и занятий никогда не красило мужчину. То же касается и женщин. Не имея своих интересов и не видя смысла в собственной жизни, они часто ищут мужчину, жизненное пространство которого наполнено вдоволь. Что и говорить, общаться с таким мужчиной – одно удовольствие. Однако, когда женщина подчиняет ему все свое существование – И ставит себя в полную зависимость от его времени и возможностей, мужчина этого не ценит и, к немалому удивлению женщины, начинает избегать отношений с ней. Мы наблюдаем множество случаев, когда жизнь мужчины наполнена до краев. В ней есть и успешный бизнес, и масса личных интересов, и общение, и путешествия, и праздники, и семья, и друзья. А женщина при этом сидит и ждет, когда же он наконец оставит все и придет к ней или позовет ее в свою жизнь. Умный мужчина никогда не пойдет на это, поскольку такой обмен не принесет ему ничего, кроме проблем. И если женщина хочет поменять ситуацию, ей необходимо самой наполнять свою жизнь событиями, впечатлениями, знаниями, чувствами, интересами, а не ждать, когда за нее это сделает мужчина. Иначе такое ожидание будет длиться годами, и все это время пустота в ее душе будет только расти. Признаки человека, имеющего в себе энергию пустоты, будь то родитель, партнер или посторонний, просты. Он не видит смысла в своей жизни и старается заполнить пустоту, занимаясь жизнью другого и перетягивая на себя его ресурсы. Он может ирьяно отстаивать ваши интересы, опекать вас и окружать заботой, а также взять на себя большую часть ваших дел, чтобы вы ни о чем не беспокоились, и вскоре вам действительно беспокоиться будет не о чем, кроме как о том, что вас отстранили от ваших дел и выключили из вашей собственной жизни. Иногда люди называют это большой любовью, из-за которой они не в состоянии не заниматься чем-либо другим, ни думать ни о чем другом. На деле это всего лишь красивая отговорка, которой человек пытается прикрыть свое истинное состояние. Однажды к нам обратилась пара, попросив помочь им разобраться в их проблеме, Всякий раз, когда муж собирался в служебную командировку на 2-3 дня, жена места себе не находила от страха за него. Когда он садился в такси, чтобы ехать в аэропорт, он должен был как можно скорее выйти на связь с женой и делать это регулярно, разговаривая с ней по телефону или отправляя сообщения до самой посадки в самолет. Как только он приземлялся, он должен был немедленно включить свой мобильный и сообщить о себе, и дальше продолжать оставаться на связи. Часы ожидания были для жены непереносимы. Все это время она не могла ни спать, ни есть, ни заниматься делами. Естественно, все это очень изматывало мужчину, но поскольку он искренне любил свою жену и не хотел причинять ей боль, приходилось действовать, как она просила. В таких случаях женщины обычно объясняют свои чувства тем, что они очень любят мужчину и не могут жить без него. Будьте осторожны с такими высказываниями. Скучать друг по другу и с нетерпением ждать встречи – естественное желание любящих людей. Но если в отсутствии партнера вы не просто скучаете по нему, а плохо себя чувствуете, не можете заниматься своими обычными делами, плохо спите или у вас из рук все валится, значит, все остальное время вы закрываете свою пустоту за счет партнера, и разлука делает вашу проблему очевидной. Люди, тянущие энергию, всегда есть рядом с любым состоятельным человеком. Как только человек выходит на определенный уровень достатка, вокруг него тут же формируется круг людей, желающих пополниться за его счет. Чем большими ресурсами человек обладает, чем больше у него денег, связей, власти, известности или возможностей, тем шире круг таких желающих. Многие состоятельные люди оказываются в общении весьма жесткими, резкими и немногословными. Положение научило их моментально распознавать и пресекать попытки воспользоваться их ресурсами, будь то время или деньги. Если же человек не умеет никому отказывать, чувствует себя обязанным и старается всем помочь, то он может быть весьма приятен в общении, но вскоре начнет терять сам. Желание помогать окружающим особенно свойственно женщинам. В нем нет ничего плохого до тех пор, пока оно не становится для женщины первостепенным. Если она чувствует себя неудобно из-за того, что ее муж зарабатывает больше других мужчин в ее окружении, если она стремится помочь одному, другому, а там же и третье на очереди, а ее собственные интересы и интересы мужа отходят на задний план, то проблем не избежать. Доходы мужчины будут резко снижаться, и ему будет все труднее удерживать привычный уровень достатка. Чтобы этого не произошло, мужчины, как правило, инстинктивно скрывают от женщин истинные доходы. И хотя это не совсем честно по отношению к женщине, зато правильно по отношению к самому себе. Говоря о пустоте и о наполненности, мы в первую очередь имеем в виду чувства. Ощущение полноты жизни – это именно ощущение, а небольшое количество дел и ежеминутная занятость. Возможно, кому-то и необходимо иметь массу дел, чтобы ощущать всю прелесть жизни. Но бывает, что высокая занятость, напротив, рождает в человеке, Ощущение, что жизнь проносится мимо. Наполненность в чувствах возникает не от множества дел, а от множества ситуаций, в которых человек может испытывать хорошие чувства. Радоваться, вдохновляться, удивляться, смеяться, задумываться, любить. Возникнет ли в душе человека какое-то из этих чувств, зависит от самого человека, а точнее от смысла, который он вкладывает в свою деятельность. Кто-то, к примеру, сидит в кабинете и занимается ответственной работой, но при этом чувствует пустоту и одиночество и мечтает о настоящей жизни, в которой есть встреча любимого мужчины после работы, ужин, разговоры, валяние в обнимку перед телевизором и приятное ничего не деланье. А кто-то другой в то же самое время находится дома и готовит еду, с тоской размышляя о тех, кто работает в красивых офисах, носит красивые костюмы и занимается важной работой, а не сидит вечерами дома в ожидании мужа. Обстоятельства у людей разные, а чувства – одно и то же. Чем бы вы ни занимались, если вы чувствуете при этом бессмысленность и тоску, вы опустошаетесь. И наоборот, если вы сами вкладываете смысл в то, что вы делаете, вы наполняетесь. Можно заниматься самыми простыми делами, но делать это со смыслом. Например, если вы вытираете пыль и радуетесь тому, что от этого ваш дом станет чище – в нем будет легче дышать, и вы будете лучше себя в нем чувствовать, вы придаете смысл вашим действиям, и вам будет легко. Вы наполняете себя, свои действия и свой дом радостью, хорошим настроением. Если на работе вы занимаетесь делами с удовольствием и верите в то, что сейчас у вас именно та работа, которая вам нужна, вы наполняете свои дела радостью и работается вам легче. Если вы научитесь видеть для себя смысл во всем, что вы делаете, пустота отступит, и вы наполните свою жизнь радостью, не причиняя никому вреда и не впадая ни от кого в зависимость. Вы и только вы придаете смысл своим делам и своей жизни. Только вы решаете, является ли ваша сегодняшняя жизнь никчемной и неудачной, или же каждый день вашей жизни наполнен смыслом, радостными событиями и приятными делами. Чем чище человек, чем меньше на его второй чакре тяжелых блокирующих энергетик, тем легче ему испытывать хорошие чувства. Даже простые проявления жизни, будь то солнечное утро или вкусная еда, способны быстро наполнить его ощущением радостей. У такого человека широкий спектр возможностей испытывать удовольствие от жизни, его легко обрадовать, легко рассмешить. Его радости, на первый взгляд, незначительные, но все вместе они составляют общий фон его жизни – позитивный, оптимистичный и жизнерадостный. Когда блокировок много, получить удовольствие человеку трудно, и это проявляется во всем. Чтобы насладиться едой, ему приходится искать что-то сложное и изысканное. Чтобы ощутить красоту заката, приходится отправляться за 3-9 земель от дома – и все равно недовольство будет сопровождать человека, мешая его душе раскрыться и впустить радость. Все то же самое можно отнести и к сексуальной жизни. Чистота энергии на второй чакре позволяет человеку быстро настраиваться на партнера и легко испытывать яркие ощущения от контакта с ним. Вы наверняка помните, какое головокружительное ощущение вызвали в вас первые объятия и первый поцелуй. В юности, когда энергии человека еще не сильно загрязнены, даже прикосновение рук может взволновать, и даже мысли о предстоящей встрече могут вызвать бурю чувств. С возрастом объем страхов и других негативных энергетик возрастает, и все они снижают способность испытывать радость от взаимоотношений. Иногда чувствительность пропадает настолько, что человек не может обходиться без каких-то особых приемов алкоголя или таблеток, чтобы начать ощущать хоть что-то. Развитию энергии второй чакры хорошо помогают занятия, требующие делать что-то своими руками. Для мужчин это всякого рода ремесленничество, для женщин – рукоделие. И даже в современном мире, наполненном техническими устройствами, желательно делать что-то по дому своими руками. Это полезно и для людей, и для их дома. Приготовление еды – тоже прекрасный способ развития второй чакры у женщины. Кстати, нет в мире женщины, не способной готовить. Смешать продукты и приготовить что-то самое простое может каждая. Но не каждая умеет готовить с радостью. Не каждая способна передавать с едой свое чувство любви, которое и придает еде вкус. Не каждая умеет наслаждаться тем, как эта любовь питает ее семью. Отсюда и нежелание подходить к плите. А если готовить все-таки приходится, то еда получается невкусной. Желание или нежелание готовить – приходящее состояние, сменяющее одно другое. Если женщина чувствует, что обязана готовить, и делает это изо дня в день, неудивительно, что вдохновение у нее быстро пропадает, и к приготовлению еды она начинает относиться как к работе, которую она должна делать. Еда, приготовленная через силу, не получится ни аппетитной, ни полезной, какие бы здоровые продукты при этом не использовались. Если, к примеру, дочь видела, как мать всю жизнь трудилась на кухне, не разгибая спины, обслуживая домочадцев, то у нее с детства возникает протест против такой жизни. Она будет обходить кухню стороной и уж тем более не станет унижать себя, готовя для мужчины. Такая женщина может так и не узнать, какое это счастье – готовить для любимого человека и кормить его из своих рук. В то же время женщина, годами не подходившая к плите, В один день вдруг может почувствовать в себе желание начать готовить. Как правило, это связано со всплеском чувств, влюбленностью или началом совместной жизни с мужчиной. Она с радостью повязывает фартук, пробует учиться, осваивает рецепты, и тут выясняется, что она прекрасно готовит, хотя до этого считала себя неспособной даже пожарить яичницу. Следить за собой и прежде всего за своим настроением является главным творчеством женщины, за которой ответственна ее вторая чакра. Для женщин здесь открываются безграничные просторы, ее возможности доставлять себе радость и поддерживать хорошее настроение ограничиваются только одним человеком – ею самой. Ни количество денег, ни место и ни образ жизни на это не влияют. И если женщина считает, что это не так – что пребывать в радостном состоянии духа ей мешает муж, мама, дети, работа или какие-то обстоятельства, значит, вторая чакра у нее развита слабо, энергии в ней не хватает. В жизни каждой женщины существует множество мелочей, способных поднять ей настроение. Этой особенностью, умением быстро наполниться радостью от незначительной мелочи, женщинам необходимо пользоваться как можно чаще. Ведь только женщина способна лечить себя душистой ванной, новой баночкой крема, нарядной одеждой, вкусным блюдом, красиво сервированным столом, любимой книжкой, чашечкой кофе в любимом заведении. Нужно понимать, что ключевую роль во всех этих приятных делах играет настроение, чувство удовольствия, которое наполняет при этом женщину. Если удовольствия нет, занятия эти не имеют смысла. Например, само по себе посещение салона красоты ничего не даст, если женщина – отправляется туда только потому, что она должна привести в порядок свой внешний вид перед рабочей неделей. У многих деловых женщин поход в салон стоит в перечне прочих дел, и они идут туда по делу, как на работу. Такой подход ничего не дает женщине в плане развития чувств. С каким чувством она пришла, с таким и ушла – деловая, собранная, напряженная, погруженная в свои мысли. Совсем другое дело заниматься собой ради того, чтобы расслабиться, отдохнуть и получить удовольствие и от процесса, и от полученного результата. В этом случае происходит переключение. Проблемное чувство отступает, и на его место приходит ощущение легкости, радости, подъема. На наших семинарах мы рекомендуем слушательницам начать вести свой талмуд удовольствий. Это толстая тетрадь, в которой они записывают мероприятия, маленькие и большие, способные помочь им привести в порядок чувства и поднять настроение. Единственное условие заключается в том, чтобы реализовать эти мероприятия можно было бы самостоятельно и ни от кого не зависеть. Список набирается довольно внушительный, затем он разбивается на подпункты. Первый – это то, что применимо на каждый день, следующий – на раз в неделю, затем – на раз в месяц, потом на раз в полгода и на один раз в год. Сюда входит все, начиная от мелочей типа зажигать ароматические свечи перед сном и заканчивая грандиозным шопингом или поездкой в Париж. Если вас не привлекают женские радости и вы с иронией относитесь ко всему, что касается покупок и наведения красоты, все равно найдите что-то подходящее именно вам. Пробежка в парке или прыжок с парашютом тоже годятся, если вас это успокаивает и настраивает на нужный лад. Очень удобно иметь такой список под рукой. Как только ваше настроение пошатнулось, вы выбираете из списка что-то подходящее на данный момент и делаете это. В ситуации, когда настроение испорчено, вы раздражены или обеспокоены, напуганы или взвинчены до предела, придумывать что-то, чтобы вас успокоило, довольно сложно. Для этого и нужен Талмуд – Ничего выдумывать уже не придется, вы просто заглянули в него, выбрали нужное и отправились выполнять. Поразительно, насколько живы в нас установки, доставшиеся нам по наследству. Мы шутим над образом жены из советского прошлого в безразмерном халате с неизменными бегудями на голове и не осознаем, что сами ушли не так уж далеко. Хотя в наши дни вряд ли кто из девушек разгуливает по дому в подобном облащении Привычка выглядеть хорошо на людях, а не у себя дома, никуда не делась. И дело даже не в одежде и не во внешнем виде, а в настроении женщины, в ее внутреннем состоянии. Приподнятое настроение, блеск в глазах, улыбки, шутки, кокетство, озорство – часто все это приберегается на случай выхода и не используется дома для своего мужчины. На людях женщины стараются быть в форме, а дома не считают нужным поддерживать в себе радостное состояние. Конечно, невозможно всегда и всюду быть на высоте, беспрерывно улыбаться и светиться от счастья. Этого и не требуется. Необходимо лишь понимать, что если вы хотите быть привлекательной для своего мужчины и оставаться на связи с ним по второй чакре, вам нужно самой определять, куда и кому будет направляться ваша сексуальная энергия. Первый, кто должен любоваться вашей красотой и сексуальностью, это ваш мужчина, а не посторонние люди. Из-за этого многие пары на людях производят впечатление влюбленных, а если посмотреть на них дома, когда они остаются один на один, то оба они – погасшие, безрадостные, отстраненные. Громкие причмокивания, демонстративные ухаживания – все это делается для публики. Любящим друг друга людям не требуется выставлять свои чувства на показ или подстегивать их игрой на публику. Где бы они ни находились, их тянет домой, друг к другу и самые теплые чувства они берегут для себя. Современные девушки уделяют большое внимание внешности и порой доводят себя до изнеможения, прикладывая массу усилий и доводя себя до идеального, по их мнению, состояния. И потом удивляются, почему мужчины не реагируют, не замечают их красоты. Но одна только внешняя картинка не может привлечь, какой бы красивой и модной она ни была. Притягивает чувство, а его у женщины нет. Люди, перекраивающие свою внешность, самые неуверенные в себе и зависимые от мнения окружающих. Они не нравятся себе, если они не нравятся другим. Творить нужно свое внутреннее чувство, а не только внешний образ. В конечном итоге значение имеет лишь то, нравится ли себе женщина, довольна ли она собой, чувствует ли себя красивой. А так ли это на самом деле и что думают на этот счет другие – дело десятое. Женщина, довольная собой, нравится и мужчине. Она энергичная, веселая, улыбчивая, открытая, жизнерадостная, подвижная, звонкая. Ее вторая чакра генерирует большое количество энергии, которая звучит в ее ауре, разливается по всему телу и притягивает к ней мужчину. Отсюда становится очевидным еще один любопытный факт. Сексуальная близость случается тогда, когда ее инициирует женщина. Не настаивает, не требует – не прибегает к уловкам и манипуляциям, а создает в своем поле соответствующее настроение, на которое тут же откликается мужчина. Физически первый шаг совершает он, однако делает он это, реагируя на настроение женщины. Все еще жива доставшаяся нам в наследство от бабушек идея, что инициатором близости должен быть мужчина. Нас учили, будто мужчина, чтобы получить секс, обязан сначала завоевать девушку, затем организовать все лучшим образом, повести в красивое место или создать романтическую обстановку дома, купить цветы, зажечь свечи, налить шампанского, отнести ее на руках в постель и сделать все остальное. А девушке при этом ничего делать не нужно. Она просто дает согласие на все это, и этого вполне достаточно, чтобы мужчина был счастлив. Молодые люди все чаще признаются, что их не привлекают отношения с яркими, красивыми девушками, поскольку те убеждены, Будто и в постели, и в жизни вообще, все должен делать мужчина. С такими девушками невозможно строить совместную жизнь. Они нацелены только требовать результатов от мужчины и не планируют привносить в пару ничего, кроме собственной красоты. Безусловно, мужчина должен добиваться женщины и ухаживать за ней, однако после того, как завоевание состоялось и главный приз получен, начинается совместная жизнь, где поддерживать интерес друг к другу следует уже обоим. Если в период ухаживаний неприступность девушки разжигала в мужчине огонь чувств, то в совместной жизни ее безучастность и холодность гасит в нем всякое желание. Так что каждой девушке необходимо самой пересмотреть бабушкино утверждение и осознать, что сексуальная жизнь является и ее потребностью тоже. Женщина, которая не принимает своего партнера сексуально, не принимает его и сердцем. И это серьезная проблема, которую нельзя оставлять без внимания. А женщина, отвергающая секс как таковой, не принимает своей женской природы и не умеет развивать себя по-женски. Те же бабушки тому пример. Атмосфера взаимоотношений, тон и характер общения, близость или отстраненность, доверие или закрытость – все это задает в паре женщина, и все это она может поменять в одну или другую сторону силой своих чувств. Часто женщинам кажется, будто мужья не позволяют им радоваться жизни, не дают им получать удовольствие ни в сексе, ни в жизни. В действительности корни такой ситуации нужно искать прежде всего в самой женщине и ее неумении принимать свою женственность, испытывать радость и получать удовольствие от чего бы то ни было. При этом она, как правило, внутренне не принимает и мужчину, который помог бы ей раскрыть в себе женские энергии. Меняя свои прежние установки и открываясь мужчине, осознанно генерируя чувство радости и любви, женщина поднимает свои вибрации и наполняется чистыми, светлыми энергиями, которые распространяются на пару и задают новую атмосферу отношений. Безусловно, свою роль в состоянии женщины играет и мужчина. Если он хочет иметь рядом с собой жизнерадостную, любящую, наполненную женщину, ему также придется вносить свой вклад в общую копилку. Прежде всего, мужчине необходимо создавать и поддерживать условия, в которых его женщина могла бы с легкостью испытывать чувство радости. Например, организовывать поездки в новые страны, знакомство с новыми людьми, приглашать ее на свидания в новые места, предлагать новые фильмы, книги, походы на выставки или по магазинам. Сюда подойдет все, от чего у девушки загораются глаза и что заставляет ее визжать от восторга и прыгать от радости. Конечно, многое зависит от возможностей мужчины, но деньги все-таки не главное. Мужчинам нужно понимать, что, к примеру, поход в театр девушке нужен не столько из-за самого спектакля, сколько ради выхода в свет. Главное для нее – это сборы, приготовления, праздничный вечер, нарядная публика, бокал шампанского в антракте, атмосфера первого свидания. То же касается романтических путешествий или походов в гости. Поездка на дачу к родителям не произведет такого впечатления, как, например, поездка в Рим, и не потому, что она не любит ваших родственников или не может оценить красивую природу и свежий воздух. Просто для девушки самое главное, чтобы были новые впечатления. Вы всегда подниметесь в ее глазах, если предложите ей что-то, чего она еще не видела, где еще не бывала». Самому мужчине тоже желательно оставаться в глазах женщины привлекательным и делать все, чтобы любить его было легко. Вы не сможете поддерживать интерес к себе, рассказывая одни и те же истории о вашей веселой студенческой жизни или тяжких армейских буднях, даже если вы в них герой и победитель. Такие воспоминания хороши для компании старых друзей под кружку пива, но никак не для девушки, особенно если она уже выучила эти истории наизусть. Мужчине необходимо следить за тем, чтобы женщина рядом с ним не заскучала, но только не загружая ее дополнительными делами и домашней работой так, чтобы у нее времени не оставалось на всякие глупости. Такой подход годится только для солдат. Напротив, нужно направлять ее, помогать ей развиваться, узнавать новые стороны жизни и не препятствовать ее увлечениям, даже если они кажутся несерьезными. В этом смысле мужчине не следует ждать от женщины одних лишь логичных обдуманных поступков. Нужно позволять ей делать то, что хочется, просто потому что в данный момент ей приносит эта радость. Мужчине лучше не вмешиваться и тем более не переубеждать ее своими рациональными доводами. Если женщина хочет купить новую пару туфель, не стоит говорить ей о том, что они слишком неудобные, слишком дорогие или слишком похожи на те пять пар, что стоят дома в шкафу. Лучше позвольте ей купить их. В конечном итоге вам это будет выгодней. Ответственность мужчины заключается в том, чтобы у женщины были все условия чувствовать радость и вдохновение. Здесь нельзя руководствоваться общепринятыми мерками. Вам необходимо знать, что радует именно вашу избранницу, а не женщин вообще, и создавать для нее соответствующие обстоятельства. Вам придется следить за настроением женщины, замечать, когда она устала, заработалась или засиделась дома, и когда пришла пора организовывать для нее что-то бодрящее. Одно только знание того, что вы собираетесь пригласить ее в новый ресторан, купить украшения или повезти к морю, придаст женщине сил и сразу улучшит настроение, даже если само событие произойдет лишь через полгода. Если вы не создаете поводы для радости, то женщина будет искать их где-то вне пары. Тогда и сила ее второй чакры будет доставаться не вам на кого направлено ее восхищение, вдохновение и благодарность, туда и вливается ее энергия. Женщина – это чувство, и ей нужно, чтобы кто-то их разделял вместе с ней. Источники радости у женщины должны быть связаны в первую очередь с вами, а не с мамой, ребенком или подружками. Все самое интересное должно происходить в ее жизни с вами, а не с кем-то еще. Если вы считаете, что ваша задача – обеспечить женщину материально, обо всем остальном должна позаботиться она сама, то вы сами задаете механический тон вашим отношениям и не удивляйтесь потом, что вы не вызываете в своей женщине ни любви, ни восхищения. Так же, как вы механически отдаете ей деньги, безо всякого интереса к тому, как она ими распорядится, так и она механически отдает вам себя, безо всяких чувств. При таком общении единение по второй чакре не происходит и каждый из вас настроен на кого-то другого. Для мужчины хорошо, когда его женщина довольна им и активно проявляет свое довольство, давая ему почувствовать, что любит его, что благодарна ему за то, что он для нее делает. Если женщина любит вас и принимает на уровне своей второй чакры, то это выражается в следующем. Она довольна сексуальной жизнью с вами и регулярно сама испытывает желание близости. Вам не приходится ее уговаривать или заслуживать секс специальными поступками. Она проявляет к вам нежность не только в момент близости, но и в другое время. Любовь чувствуется в ее голосе, взгляде, прикосновениях. Ваше присутствие для нее всегда в радость. Не забывайте, что женщине необходимо чувствовать, что она интересна, привлекательна, желанна. Для своего мужчины важно слышать от него комплименты и видеть действия, подтверждающие его слова. Ей это нужно больше, чем мужчине, поскольку влюбленная женщина полностью ориентирована на своего избранника, и от его отношения к ней зависит ее собственное восприятие себя. Одно неосторожное замечание в ее адрес или обидное слово из уст любимого мужчины может нанести серьезный урон ее самооценке. И наоборот, одно его ласковое слово или одобрительный взгляд способны поддерживать в ней чувство уверенности в себе. При всем сказанном, мужчине, тем не менее, нельзя ставить довольство женщины во главу угла, нельзя ориентироваться на ее капризы и зависеть от ее настроения, иначе она начинает пользоваться этим и управлять мужчиной. Необходимо учитывать ее пожелания, но в пределах разумного, и всегда при этом сохранять независимость в суждениях, решениях и поступках. Если, к примеру, мужчина знает, что женщине может не понравиться то, что он задумал, но для него это правильно, надо идти и делать. Объединение по второй чакре дарит двоим не только радость гармоничных сексуальных отношений, но и удовольствие от совместного творчества. Сюда относится все, что двое могут делать вместе, будь то готовить ужин, совершать путешествия, кататься на велосипедах, играть с детьми, ремонтировать квартиру, развивать бизнес, строить дом или разгадывать кроссворды. Совместное времяпрепровождение – значимая часть жизни пары, и его необходимо формировать. Причем время для двоих должно носить в том числе приятный оттенок. Многие пары совершают эту ошибку. Они объединяются в момент трудностей для решения каких-то проблем, семейных и бытовых, и так привыкают к этому, что совершенно забывают о досуге, об увлечениях. В результате у них не формируется общих приятных занятий, одни сплошные обязанности. Отдых от забот происходит отдельно, А время, проводимое друг с другом, ассоциируется с проблемами. Такие пары не знают, чем себя занять и о чем поговорить, если вдруг оказываются наедине друг с другом вдали от проблем и привычного окружения. Им мы рекомендуем начинать формировать совместный досуг, находить общие увлечения и делать это не откладывая прямо сейчас. Настроенность по второй чакре открывает безграничные возможности для совместного творчества, созидания и развития. А с возрастом, когда сексуальная жизнь становится не столь активной, дружба между супругами и совместное творчество вообще выходят на первый план. За объединением партнеров по второй чакре кроются очень значительные аспекты, невидимые обывательскому взгляду. Кажется, что мужчина является ведущим и задает правила в сексе. Может показаться, что он отвечает и за характер, и за качество энергии по второй чакре, однако это не так. При физической близости мужчина перенимает все энергии, которыми наполнена вторая чакра женщины. Происходит обмен, при котором на уровне физического тела мужчина наполняет женщину, а на тонком плане, на уровне эфирного тела, женщина наполняет мужчину. Она передает ему чувства, которые накопились на ее второй чакре. При этом она может любить мужчину сердцем, а на второй чакре иметь негативные энергии и неосознанно, передавать ему их в момент близости. В идеальном варианте сексуальная близость дает мужчине ощущение подъема и прилива сил. Его переполняет творческая активность. Ему приходят интересные идеи, неожиданные решения. Тонкие женские энергии дают творческий потенциал грубой мужской силе. Во все времена женщина была музой и вдохновляла мужчину на создание шедевров. Лучшие произведения литературы, архитектуры, живописи и музыки Создаются мужчинами, когда они находятся во власти тонкой творческой энергии, пробужденной страстью к женщине. Бывает, сама женщина не отвечает общепринятым канонам красоты и привлекательности, но для него служит источником вдохновения. И сама того не ведая, запускает в мужчине творческий механизм. Бывает, чувства мужчины быстро остывают, но за это короткое время он успел создать нечто выдающееся. Именно женские потребности разбивали торговые пути, толкали мужчин на географические открытия, заставляли мужские умы придумывать новые механизмы и архитектурные формы. То же происходит и сейчас. Стремление женщины к удобству, изяществу, красоте заставляет мужчину думать не только о функциональности вещей, но и о том, как они выглядят. Чистая, животворящая энергия женщины является источником для мужчины. Черпая из этого источника и набирая энергию на уровне второй чакры, он реализует ее через первую, превращая тонкую женскую энергию в мужскую, материальную. В других случаях мужчина попадает в негативные чувства женщины, которые затем проигрываются уже у него самого. Женщина, с которой у мужчины продолжительные отношения, раз за разом наполняет его своими чувствами со второй чакры. Именно поэтому некоторые мужчины в какой-то момент отказываются от сексуальных контактов со своей женщиной. Чувство вины, унижения, опустошения, которое мужчина испытывает после близости, заставляет его сторониться связи с ней. Душевная любовь при этом может присутствовать. Единичная связь с женщиной отображается в жизни мужчины сразу в течение короткого периода времени. Судить о том, какие чувства он перенял с женщиной – можно по событиям, которые произошли сразу после контакта. Учтите, что не взять от женщины ничего у вас не получится. Любое взаимодействие строится на обмене энергий, а уж телесный контакт предполагает полное погружение в поле другого человека. Вот пример. Один наш клиент, человек достаточно известный, неожиданно оказался в центре скандала. Достоянием общественности стала информация о нем, которая никоим образом не могла и не должна была попасть в интернет. Мужчина был в недоумении, поскольку привык контролировать ситуацию всегда и везде. До сих пор ему это удавалось, и его репутация была незапятнанной. И сейчас, казалось бы, не было никаких причин, чтобы на него вдруг обрушились с обвинениями. Оказалось, что причина все-таки была – связь с девушкой легкого поведения. Чувство стыда, которое накапливается на второй чакре у представительниц древнейшей профессии, переходит в мужчину и ставит в стыдливую ситуацию его самого. Как мужчина может написать картину на короткий период, вдохновившись тонкой энергией своей музы, так и в этом примере мужчина в короткий срок проигрывает стыдливую ситуацию, набрав в себя энергию стыда. Ни связи, ни деньги не помогли ему избежать этого. Связь с проституткой всегда ведет мужчину к неловкой, постыдной ситуации, ведь она находится в унизительном положении и несет в себе стыд, даже если сама свое положение постыдным не считает. Кстати, в эту профессию попадают девушки, которые изначально снимают большое количество стыда со своих матерей. Примеры того, как мужчину уличают в постыдные связи, появляются постоянно. Иногда мужчину стыдят за саму связь, но чаще он испытывает стыд по другому поводу, и не проводит параллель между этими событиями, хотя связь здесь прямая. Здесь девушки обычно интересуются, могут ли они по участившимся стыдливым ситуациям в жизни мужчины судить о том, была ли с его стороны измена. Ответ – нет, не могут. У любой негативной ситуации может быть тысяча причин, и чтобы утверждать, что она является следствием той или иной энергии – Необходимо очень тонко ощущать атмосферу вашей пары и хорошо разбираться во всех других чувствах, которые ее наполняют. Большинство девушек не настолько чувствительны и едва осознает влияние даже собственных энергий на своего партнера. Ну а если это все-таки так, и пара достигла столь высокого уровня осознанности, то у партнеров, как правило, уже не возникает желания загрязнять свою пару чужими энергетиками, тем более таким способом. Как мы видим, физическое соединение по второй чакре влияет на жизнь человека, и вопрос верности в паре – это не столько вопрос морали, сколько вопрос благополучия самого человека. Если мужчина постоянно перенимает негативные чувства разных женщин, то он постоянно проигрывает эти чувства в своей жизни, не понимая этого и не контролируя процесс. С одной стороны, близость с женщиной кажется отдушиной, спасением. С другой – Она же заставляет проживать тяжелые чувства, ставит в трудные жизненные ситуации, из-за чего приходится снова искать спасение в женских объятиях. Возникает замкнутый круг. Другая крайность – это отказ от сексуальных контактов, практикуемый, например, у тибетских монахов. Такой путь дает возможность защищать свое состояние от чьего-либо воздействия и самому управлять энергиями своего тела. Однако на этом пути мужчина лишается творческой составляющей, которую могла бы дать ему женщина. Мужской силой можно долго поддерживать любую систему, но невозможно развивать ее и совершенствовать. Чтобы вдохнуть жизнь и привнести что-то новое, нужен толчок. Такой импульс может дать мужчине женская энергия. Возможно, именно из-за этого данное учение не находит широкого распространения, несмотря на свои известные достоинства. Значит ли это, что верность одной женщине автоматически убережет мужчину от подобных проблем? Конечно нет. С любой женщиной вы окунетесь во все ее чувства. В этом смысле у мужчины нет никаких средств защиты. Ни одна, даже очень юная и очень любящая вас девушка не будет обладать совершенно чистыми, незамутненными энергиями, и в этом нет ее вины. Но с вашей помощью она может стать для вас источником любви и вдохновения – И для этого необходимы усилия обоих. В паре у вас появляется большое преимущество. Здесь можно все обсуждать и обо всем договариваться. Вдвоем вы учитесь, пробуете, стараетесь, меняетесь, сверяетесь со своими чувствами и приходите к тому качеству сексуальных отношений, которое нужно вам двоим. В дальнейшем это взаимодействие распространяется не только на сферу интимной жизни, но и на все другие аспекты вашей жизни. Это важный момент, поскольку только в паре вы можете перенаправить силу единения со второй чакры на более высокие чакры и сформировать результаты для себя на всех уровнях. Секс становится не отдельно взятым переживанием, а неотъемлемой частью всей жизни пары и воспринимается как нечто большее, чем физический акт. Сексуальная энергия постоянно генерируется в паре и привносит свой творческий, созидательный элемент. Третья чакра. Состояние «здесь и сейчас». Третья чакра расположена на уровне солнечного сплетения и отвечает за состояние «здесь и сейчас». Нижняя часть тела символически соотносится с прошлым, верхняя – с будущим, а область третьей чакры находится между ними, посередине тела человека и символизирует его настоящее. Чакра солнечного сплетения является хранилищем энергии, жизненной силы. Здесь генерируется энергия, необходимая человеку, и отсюда она распределяется по разным направлениям его жизни. Когда энергии в этой чакре достаточно, человек чувствует себя сильным, у него есть желание и силы действовать. Вялость, подавленность и нехватка сил – первые признаки того, что третья чакра ослаблена и подвержена негативному воздействию. Дальше возникает лень, нежелание что-либо делать, депрессия. Обессиленный человек видит мир в серых тонах. Жизнь кажется ему беспросветной. Он живет с ощущением, будто все усилия напрасны. Сколько ни старайся, все бесполезно. Результаты будут улетать в трубу. В области солнечного сплетения располагаются органы пищеварения, в частности, желудок. Здоровье желудка напрямую зависит от того, как человек воспринимает жизнь. Принимает ли он то, что ему предлагается, переваривает ли происходящее с ним – Усваивает ли жизненные уроки, выносит ли пользу для себя? Страх к жизни, острое неприятие какой-либо ситуации, вызывают неприятие пищи и заболеваний желудка, крайние проявления которых приводят к полному истощению организма. Одним из таких заболеваний, весьма распространенных в наши дни, является анорексия. На уровне третьей чакры находится и селезенка жизненно важный орган, повреждение которого влечет за собой гибель человека. Так называемый «удар под дых» в область солнечного сплетения может мгновенно отправить человека на тот свет. Для любого действия человеку нужна энергия. Даже для того, чтобы открыть глаза и подняться на ноги, необходимо какое-то ее количество. А чтобы двигаться, развиваться, создавать и творить, энергии должно быть много. Сразу скажем, что каждому человеку подается свыше столько энергии, сколько ему нужно, чтобы чувствовать себя нормально. Дальше все зависит от самого человека, а точнее от того, принимает ли он энергию в себя и как затем расходует, сколько и на что. Представьте, что у вас есть чудесный автомобиль с мощным двигателем. Утром вы подходите к нему, открываете дверцу и садитесь за руль. Вы прекрасно умеете водить автомобиль и отлично знаете, куда вам ехать и какой дорогой. И только одна проблема – машина не едет, потому что ночью кто-то опустошил ваш бензобак. Как ни крути руль, как ни дави на педали, машина не тронется с места, пока вы не наполните ее бензином. Вот так примерно выглядит и чувствует себя человек, у которого имеются пробоины на третьей чакре. Он вроде бы умный и красивый, у него может быть много планов в голове, и он может понимать, что надо делать и как, но движение не происходит. Он стоит на месте, потому что у него нет энергии на то, чтобы притворить эти планы в жизнь. Часто заниматься делами других людей у человека получается легко и как-то само собой, а заняться своей жизнью никак не выходит. То времени нет, то денег жалко. Так проявляется родительский запрет заниматься своей жизнью – из-за чего человек направляет свою энергию на решение вопросов других людей, близких или посторонних, а свои потребности откладывает на потом. В итоге он видит, что у других людей все более или менее налаживается, а сам он остается неудел. Занимаясь другими, он сам опустошает свой бензобак и оставляет себя без энергии. Поэтому важно понимать, во что мы вкладываем свою энергию, там и будут плоды. Под энергией мы подразумеваем усилия, внимание, мысли, планы, время и средства. Чакра солнечного сплетения является своего рода центром управления. Человек с развитой третьей чакрой управляет своей жизнью сам. Чем лучше развита эта чакра, тем более осознан человек в каждый момент времени и тем меньше он подвержен постороннему влиянию. Такой человек идет своей дорогой – делает то, что считает нужным, сохраняя при этом спокойствие чувств и ясность ума. Такого человека невозможно контролировать, им нельзя управлять. И наоборот, человек с неразвитой чакрой солнечного сплетения не управляет своей жизнью, а значит, это делает за него кто-то другой. Кто-то или что-то им движет, манипулирует, руководит, и человек действует, находясь под влиянием чужих целей или желаний. Говоря об управлении жизнью, мы часто думаем в первую очередь о каких-либо вселенских законах и глобальных вещах. Не нужно забывать, однако, что глобальные перемены в жизни человека происходят благодаря множеству мелочей. Осознанные действия в повседневной жизни, даже в самых незначительных делах, постепенно складываются в привычку и неизменно приводят к большому успеху. Чем чаще человек спрашивает себя, что я сейчас делаю, Для чего я сюда пришел? Почему я высказался так, а не иначе? Откуда у меня это чувство? Тем быстрее формируется умение наблюдать себя со стороны. Отсюда берет начало осознанность. Человек, осознающий себя, не пойдет на поводу о эмоций или чужих желаний, а если и попадет под их влияние, то сумеет быстро освободиться от них. Ключевую роль здесь играет настоящий момент. Восточная философия уделяет большое внимание настоящему моменту, утверждая, что значение имеет главным образом то, что происходит с человеком здесь и сейчас. Восточные люди в большинстве своем действительно склонны ценить настоящее и умеют наслаждаться текущим моментом, несмотря ни на что. Чего не скажешь о нас, жителях России. Многолетняя привычка мерить свою жизнь пятилетками и трудовыми подвигами ради призрачного светлого будущего напрочь отбила у людей способность жить настоящим и понимать значимость каждого мгновения жизни. Жизнь ради будущего не предполагает возможности радоваться дню сегодняшнему. Такая система базируется на ложном утверждении, будто сейчас жизнь еще недостаточно хороша, а потому прямо сейчас человек никак не может быть счастлив. Он должен трудиться в поте лица, пахать без передышки на благо будущего и отлынивать от этого процесса не позволялось никому. В наши дни никто не наказывает за тунеядство и каждый волен проводить время, как считает нужным. Но модель «сейчас мне плохо, а хорошо мне будет когда-нибудь потом» в будущем сохраняется и по сей день. Большинство людей, как и прежде, живет в колоссальном напряжении, под гнетом проблем душевных и физических. Душу греет надежда, что когда-нибудь все переменится, что настанет день, когда можно будет, наконец, расслабиться и зажить другой жизнью, спокойной и счастливой. А сейчас надо еще постараться, поднатужиться, перетерпеть. При таком подходе человек не учится ощущать счастье текущего момента и, как следствие, счастье как такового, ведь оно складывается из таких вот мгновений. Человек ждет чего-то большего, настоящего, не понимая, что счастье – это чувство, которое живет внутри него и готово проявиться в любую минуту. Но человек не дает себе такой возможности. Он не считает нужным поднять глаза и посмотреть на утреннее небо, не видит наступившей весны, не замечает заботы любимого человека. Ему некогда обращать внимание на подобные мелочи, ведь он занят важными делами. А ощущение счастья между тем все не приходит. В результате, даже когда все дела сделаны и цели достигнуты, казалось бы, живи да радуйся, радоваться все равно не получается. Привычка жить трудно и несчастливо не отпускает, а умение радоваться жизни как не было, так и нет. В человеческой жизни действует принцип, что есть сейчас, того завтра будет еще больше. Этот принцип легко объяснить с точки зрения энергии. Подобное притягивает к себе подобное, Поэтому энергия, на которую человек направляет наиболее существенную часть своего внимания и времени, насыщается еще большей энергией и увеличивается. Чувства – это тоже разновидность энергии, и их объем также возрастает с течением времени. К примеру, человек склонен переживать и волноваться. Превалирующим чувством в его жизни является беспокойство. Переживая сегодня из-за чрезвычайного происшествия на другом конце света – Слушаясь в подробности и всматриваясь в экран телевизора, человек формирует чувство беспокойства у себя. На завтра беспокойство в душе станет чуть больше, через несколько дней – еще больше, а через несколько лет ощущение беспокойства не будет покидать человека ни на минуту. И вовсе не от того, что в мире участились чрезвычайные происшествия. Просто энергия беспокойства возросла до таких объемов, что заполняет собой все пространство в душе человека, вытесняя все иные чувства. И теперь ему всегда найдется, о чем беспокоиться, ведь беспокойство стало основой его чувств. То же касается всех остальных чувств. Раздражение из-за пустяков приводит к общему недовольству собой и жизнью. Маленькие обиды вырастают в глобальное ощущение несправедливости жизни. Чувство вины из-за одного проступка с годами превращается в глубокое отчаяние и безысходность. Точно так же приумножаются и позитивные чувства. Например, человек, привыкший ощущать себя везунчиком, будет иметь все больше поводов считать себя таковым. Ему всегда найдется место в переполненном зале, он успеет на последний поезд, и нужный человек будто нарочно встретится на его пути. Чувства радости, довольства жизнью, вера в себя – все эти энергии тоже наращиваются с годами, если только человек не растеряет их в потоке других чувств, и сумеет сохранить для них главное место в своем сердце. Отсюда становится очевидным, что счастье, к которому стремятся люди, и рецепт которого стараются разыскать, не может нахлынуть однажды и остаться навсегда. Нахлынуть может лишь волна острого яркого ощущения, которая длится не более нескольких мгновений. Так уж устроена природа человека, что ни одно самое яркое переживание, будь оно со знаком «плюс» или со знаком «минус», не может длиться долго. Зато может оставить долгое послевкусие, распространиться на жизнь человека и окрасить ее в соответствующие тона. Так вспышка счастья, острое ощущение восторга, чувство благодарности и всеобъемлющей любви переводят человека на более высокие вибрации, поднимают его в более светлые, чистые сферы. Чем чаще он способен испытывать эти ощущения, тем прочнее он закрепляется в этих слоях и тем стабильнее становится общий радостный фон его жизни. Ощущение счастья возрастает в душе человека по тому же принципу. Если сегодня оно есть, завтра его будет больше. Чувство, которое занимает главное место в вашей жизни сегодня, будет расти день ото дня, хотите вы того или нет. К примеру, если в вашей жизни преобладает чувство усталости в связи с работой, отнимающей все ваше время, то с течением времени усталости будет еще больше. Можно сменить работу, но и на новом месте вскоре окажется не легче. Работы будет прибавляться, а усталость будет наваливаться с новой силой. Чтобы исправить положение дел, вам необходимо научиться осознанно менять чувство усталости, долга, тяжести жизни и безысходности на ощущение легкости, радости жизни, удовлетворения от работы. Нужно нарочно, с некоторым усилием, находить те рабочие дела, которые уже сейчас способны дарить вам приятные ощущения. Нужно фиксировать внимание на них и сознательно замечать все те плюсы, которые вы уже получаете на своем рабочем месте. Одновременно нужно понемногу увеличивать количество времени, посвященного себе о работе, и придерживаться нового режима. Если вы решили проводить праздники в путешествиях, выходные с семьей, а вечера в спортзале или компании друзей, по возможности придерживайтесь своего решения, несмотря на желание поступать по-старому. Практикуя такой подход день за днем, вы постепенно почувствуете себя бодрее и свободнее. Вы удивитесь, но хотя времени на рабочие дела вы будете тратить меньше, работа будет получаться лучше. Вы станете успевать больше, и дела будут делаться быстрее это не останется незамеченным и вполне вероятно, что вы пойдете на повышение или вам предложат новое место и лучшие условия. Все дело в вашем чувстве. Если раньше вы жили с ощущением, что работа может приносить одну лишь усталость, то теперь у вас должна быть такая работа, которая будет приносить вам радость и удовольствие в полном соответствии с вашим новым чувством. Со временем, если захотите, вы сможете и вовсе прийти к такой жизни, в которой не существует разделения на рабочие будни и отпускные недели. Будет простая жизнь, в которой каждый день есть время для труда и есть время для отдыха. Основное чувство, задающее общий фон жизни, всего одно, и с течением времени оно растет, если человек не управляет этим процессом сам. Вот чувства, которые встречаются в людях чаще всего. Чувство постоянного беспокойства и страха. Апатия, нежелание что-либо делать, бессмысленность жизни. Чувство, что ситуация тупиковая, отчаяние и безысходность. Ощущение непомерной нагрузки и невыносимая тяжесть жизни. Постоянная борьба и колоссальное напряжение. Обида на весь мир, чувство, что все не так, все несправедливо. Это чувство не может измениться вдруг, за один день. Между тем люди часто надеются, что как только произойдет какое-то долгожданное событие, у них начнется другая жизнь. Но событие происходит, а жизнь остается прежней, ведь чувства в целом не изменились. Любое событие, каким бы радостным и долгожданным оно ни было, дает лишь короткое ощущение счастья. Поддерживать это чувство в себе, развивать и приумножать необходимо самому человеку. Приведем пример – Молодой человек лишается работы, несколько долгих месяцев ищет новую, и все безуспешно. Надежды тают с каждым днем, вера в себя пропадает почти окончательно, отчаяние становится невыносимым. И вдруг он получает предложение, и не какое-нибудь, а то, о котором он и мечтать уже не смел. Испытывает ли он счастье, еще бы, он пребывает в полном восторге. Однако сколько продержится в нем это чувство недолго. Дальше начнется обычная рабочая жизнь со всеми ее сложностями, неожиданностями, спорами, неувязками, и состояние чувств очень скоро тоже станет обычным. Если для человека естественно быть бодрым, жизнерадостным и энергичным, то таким он и будет, и никакие сложности в работе ему не помеха. Если же для него характерно чувствовать себя недооцененным, несправедливо обиженным или перегруженным обязанностями. Так он себя вскоре и почувствует. В такой ситуации человек может помочь себе сам, подмечая достоинство своей работы и осознанно укрепляя в себе чувство радости и удовлетворения, пока они не станут для него привычными. Один наш клиент чувствовал полное смятение и растерянность по поводу того, где им лучше жить. До этого он около 10 лет проработал в Москве и под конец стал ощущать сильную усталость от столичного образа жизни. Все ему не нравилось, все вызывало раздражение. И люди, и пробки на дорогах, и напряженность в воздухе, и вечная суета. Он с радостью ухватился за возможность переехать в Вену и поработать там. Но не прошло и полугода, как он снова стал испытывать раздражение. Здешние жители показались ему настолько медлительными и нерасторопными, что порой вызывали у него приступы ярости. С ними было трудно и жить, и работать. Он чувствовал, каких заторможенность сдерживала его, не давая ему развернуться. В действительности проблема была в его чувстве обиды и ощущении, будто его ограничивают. Здесь ему мешали одни обстоятельства, там другие. Мужчина подтвердил, что ощущение, будто всегда найдется кто-то, кто его ограничит, приостановит и станет навязывать ему свои условия, не покидало его всю жизнь, причем как на работе, так и в личных отношениях. Так что менять нужно было само чувство на новое ощущение свободы и право самому распоряжаться своей жизнью. И только после этого он стал видеть в имеющихся обстоятельствах возможности и перспективы, а не ограничения и проблемы. Другой пример, весьма и весьма распространенный, это замужество и последующая семейная жизнь. Пожалуй, нет девушки счастливее, чем невеста, идущая под венец под руку с любимым. Эйфория длится какое-то время, у кого-то дольше, у кого-то меньше, и вскоре девушка возвращается к своему обычному состоянию чувств, к тому, в котором она привыкла жить. Если ее основным чувством был, например, страх, то она по привычке будет бояться и переживать, только теперь, например, за ребенка. Если таким чувством было недовольство, то оно быстро вернется, и у девушки тут же найдутся поводы обижаться на мужа. Из-за этого счастье совместной жизни быстро покидает пару. А летающая на крыльях любви невеста превращается в обеспокоенную, вечно недовольную жену. Люди придумывают этому различные объяснения, говорят, будто у любви есть сроки, и она долго не живет. Это совсем не так. Любовь живет сколь угодно долго, когда ей дают жить. Для этого нужно беречь состояние любви, осознанно поддерживать радость отношений, и не переставать напоминать себе о том, что причины для счастья есть. Какие бы позитивные события ни произошли, привычное негативное чувство не уйдет одним махом. Ему нужно давать уходить постепенно. Точно так же и позитивное чувство, в котором привык пребывать человек, не покинет его в миг раз и навсегда, какая бы неприятность с человеком не приключилась. Его привычка не унывать и радоваться жизни быстро притянет к нему соответствующие обстоятельства и позволит восстановить естественное состояние души. Одна наша клиентка на одном из семинаров поделилась реальной историей, случившейся не так давно в семье ее приятеля. Его родители развелись, когда он был еще ребенком. Мать всегда считала его отца виновником всех бед и воспитывала сына по принципу «главное, не будь таким» как твой отец». В бывшем муже ей больше всего не нравилось его легкое отношение к жизни, которое она считала безответственностью. Она часто повторяла, что этот человек, несомненно, будет наказан за свой бесшабашный характер. Больше всего на свете он любил веселье, шутки, застолья, гостей и шумные компании, и никакие трудности не могли заставить его отказаться от привычного образа жизни. Его сын вырос полной противоположностью отца, стал серьезным и дисциплинированным человеком, работающим не покладая рук. Каково же было его разочарование, когда отец нежданно-негаданно получил многомиллионное наследство, и теперь ничто не мешало ему и дальше вести беззаботную и безбедную жизнь. Причем для этого ему не пришлось и палец о палец ударить – в то время как сын всю жизнь трудился с утра до вечера, отказывая себе во всем, а миллионами в его случае пока и не пахло. Более того, он не видел никаких возможностей изменить свою жизнь и чувствовал, что и впереди его ждут такие же тяжелые будни и работа от звонка до звонка. Если общий фон жизни тяжелый и депрессивный, то радостное событие может даже спровоцировать в человеке состояние шока – И тогда, вместо того, чтобы радоваться и наслаждаться, человек впадает в ступор, а затем проживает целую бурю чувств, которая может выражаться в слезах, истерике, агрессивном и неадекватном поведении. Так происходит из-за того, что человек не может воспринять другое состояние, другое чувство, пусть даже хорошее. Одна молодая женщина, как-то обратившаяся к нам за помощью, жила с чувством все разрастающейся обиды на мужчин. По ее словам, все ее романы были неудачными, а все мужчины лишь использовали ее в своих целях, а затем бросали. Через какое-то время, находясь в отпуске, она познакомилась с мужчиной, вспыхнули чувства, произошел короткий и страстный роман. Она думала, что ничего серьезного из этой истории не выйдет, что после отпуска они разъедутся по домам, он в Москву, она в Питер, и они расстанутся, скорее всего, навсегда. Она вернулась домой с привычными горестными мыслями о несправедливости жизни и о своей нелегкой доле, как вдруг в один день на пороге появился ее кавалер. Оказалось, он решился на переезд, нашел жилье, работу и был твердо намерен обустраивать свою жизнь с ней. Такой поворот событий стал для женщины полной неожиданностью. Ей бы радоваться, а она не может. Головой понимает, что это подарок судьбы, а принять его не может – и чувства испытывает прямо противоположные. Она привыкла быть одна, жаловаться на мужчин и жалеть себя, а теперь так не получится, надо быть вместе, радоваться жизни, строить планы, поддерживать друг друга, любить, а она этого не умеет. Признаемся честно, у этой истории нет счастливого конца. Женщине не удалось принять эти изменения, и новые обстоятельства стали для нее тяжким испытанием. Хоть она и говорила, что полюбила этого человека, не хотела бы быть с ним, для нее оказалось легче отказаться от отношений и вернуться к привычному одиночеству, чем строить свою жизнь по-новому. В мужчине ей не нравилось то одно, то другое, и что бы он ни предпринимал, как ни старался ей угодить, она не могла преодолеть свою раздражительность. Через несколько месяцев сближений и расхождений они расстались окончательно, и она вернулась к своему прежнему состоянию. Человек чувствует только то, что умеет чувствовать, и одной сменой обстоятельств этого не изменить. И именно чувство будет задавать образ жизни и формировать обстоятельства. Одна женщина все свои молодые годы ухаживала за больным отцом. Это продолжалось около 15 лет. Она считала это главным делом своей жизни, не доверяла его ни матери, ни сестре, ни другим родственникам и организовала свою жизнь так, чтобы не отлучаться от отца надолго. Вскоре после смерти отца заболел ее муж. Она стала ухаживать за ним и была с ним до самого конца. Через какое-то время она снова стала жить с мужчиной, и снова история повторилась. Привычка постоянно заботиться о ком-то формирует ситуации, в которых мужчина рано или поздно станет нуждаться в ее помощи. По-другому она жить не умеет. Бизнесмен, всю жизнь привыкший работать по 14 часов в сутки, Однажды внял советом врачей и попытался перестроить свой график. Начал работать меньше, а отдыхать больше. Новый образ жизни давался ему с трудом. Хоть ему и было чем заняться в свободное от работы время, удовольствия от этих занятий он не получал. Не прошло и пары месяцев с тех пор, как он позволил себе расслабиться, как грянул кризис». Пришлось забыть обо всем и начать работать в еще более напряженном режиме, чем раньше. Надо было спасать бизнес. Человек, который умеет только работать, всегда окажется вовлеченным в работу. Так реализуется его чувство, что в жизни он должен пахать, а отдых и удовольствие не для него. Для девушек тоже бывает характерно чувствовать в себе необходимость трудиться на износ. И если мужчина в такой ситуации может, по крайней мере, оправдать себя масштабом своей деятельности и количеством заработанных денег, то для женщины это не может стать утешением. Никакие достижения не заменят ей чувства, которые она растеряла в борьбе за эти достижения. Иногда женщины умудряются чувствовать себя измотанными и обессиленными даже там, где, казалось бы, созданы все условия, чтобы жить в свое удовольствие. К примеру, у женщины нет необходимости ходить на работу и думать о деньгах, в доме имеются помощники, водители, у детей няни, а она сама при этом выжита, как лимон. Ее привычка жить тяжело, с надрывом, переживая обо всех вокруг, не позволяет ей выйти из этих чувств и привлекает к ней соответствующие переживания. Ей становится тяжело следить за домом, организовывать работу других. Она не может позволить себе не вовлекаться в чужие проблемы, и живет с ощущением, что всем от нее что-то надо, и у нее нет ни минуты на себя. А в основе всего лежит то же самое чувство, привитое человеку с детства, будто бы жизнь – это бесконечная, изнуряющая пахота, где нет места радости, отдыху и времени на себя. Все эти примеры описывают принцип работы третьей чакры. Что в нее вкладываешь, то и получаешь. Иначе говоря, чувство, в котором человек находится в данный момент времени – не только определяет его сиюминутное состояние, но и закладывает основу для его будущего. Все, что случается с человеком сейчас, происходит благодаря тому, что он сделал когда-то, даже если сам он таких взаимосвязей не видит. А то, что он делает сейчас, неизбежно окажет влияние на то, что случится с ним в будущем, ближайшем или отдаленном. Вот почему необходимо учиться осознавать свои чувства в каждый момент времени и управлять ими. Развивая силу третьей чакры, человек берет бразды правления своей жизнью в свои руки. Осознанность в чувствах особенно важна для женщин. Чувство женщины – это огромная сила, которая определяет события как в жизни самой женщины, так и в жизни ее близких. Женской природе свойственно развиваться через детали, тонкости, мелочи. Женщине хорошо известно, как одна маленькая, незначительная на первый взгляд деталь может изменить всю картину. Именно в умении замечать детали, обращать внимание на мелочи, чувствовать тонкости и заключается женская сила. Занимаясь маленьким, женщина творит большое. Исправляя мелкое, женщина улучшает целый мир, по крайней мере для себя и своей семьи. Поэтому постоянная забота о своих чувствах является необходимой и естественной частью женского существа. Женщина, которая внимательно прислушивается к себе, понимает свои чувства и осознанно работает с ними, трансформируя в энергию любви, выполняет свое главное назначение в этой жизни. Она развивается как женщина, она творит любовь. От этого хорошо и ей самой, и тем, кого она любит. Неразбитая третья чакра приводит к тому, что женщины управляют извне. Как правило, это родитель, либо фигура его замещающая. Какими бы ни были намерения родителя, пусть даже самыми благими, желание управлять выросшим ребенком – это все равно желание манипулировать жизнью другого человека. Поэтому все оправдания типа «мама мне желает только хорошего» или «папа говорит так ради моего блага» – это всего лишь отговорки. До тех пор, пока женщина позволяет управлять собой, она не живет своей жизнью, не проживает своих чувств и не развивает свои способности. Сама, находясь во власти чужих представлений, она уводит за собой уже свою семью, своего мужчину и детей. Это путь в никуда, приносящий разочарование и страдания всем, кто по нему идет. Подробно о чувствах и о техниках работы с ними говорится в нашей книге «Быть счастливым просто. Энергетические ловушки в паре и как их избежать». Для мужчины первостепенным является осознанность не в чувствах, а в действиях. Мужская природа призывает мужчину к большим делам, к свершениям, к подвигам. Он хочет идти большими шагами, не задерживаясь на мелочах, достигать видимых и значимых результатов. И это естественная потребность мужчины. Если это не так, значит третья чакра у него перекрыта. В этом случае у мужчины нет ни целей, ни желания их осуществлять. Жизнь его стопорится, а сам он топчется на месте в ворохе однообразных дел. Первое, что нужно делать в такой ситуации, это начинать осознавать свои действия. Мужчине нужно знать, все, что он делает в жизни, он должен делать в первую очередь для себя. Не для матери, не для жены, не для детей, не для родины, а ради самого себя. Ради собственного развития, совершенствования, движения вперед. Созидая для себя – Мужчина одновременно созидает для своей семьи. Созидая с большей силой и в большем масштабе, мужчина создает нечто значимое для своего народа, своей страны и всего мира. Ключевую роль в этом играет осознание своих действий в каждый текущий момент времени. То, что мужчина делает здесь и сейчас, должно соответствовать его внутренней потребности и его пониманию этого дела. Если дело не приносит ему ни результата, ни выгоды, ни развития, ни удовольствия, значит это дело не его, и необходимо найти в себе силы от него отказаться. Не следует играть в хорошего человека и позволять кому бы то ни было втягивать себя в посторонние дела, иначе попытки управлять мужчиной и пользоваться его возможностями в своих целях не прекратятся никогда. Ресурс мужчины не бесконечен, Если он распыляет его на осуществление чужих желаний, для себя самого у него сил не остается. Для мужчины жизненно важно верить в себя и свои способности. Беря во внимание мнение других, мужчине, тем не менее, нельзя соглашаться с теми, кто снижает его авторитет и обесценивает его мысли, идеи, достижения. Для этого необходимо самому ценить себя и результаты своего труда. Когда мужчина планирует что-либо, будь то поход в магазин или развитие нового бизнеса, нужно стараться осуществлять задуманное. Пусть не точно так, как планировалось изначально, но все равно следует двигаться в задуманном направлении и ни в коем случае не бросать идею неосуществленной. Если его поддерживают друзья, партнеры или любимая женщина, он счастливчик, если нет, это все равно не повод отказываться от своих планов. Берется ли он осуществлять задуманное или бросает все на полпути, зависит от самого мужчины. Можно корректировать планы, но нельзя отказываться от них. Отказываясь от своих задумок, мужчина отказывается от самого себя, от своей созидательной мощи и перечеркивает на корню свою наивысшую способность – способность творить. Мужчина, не раз испытавший на деле свою созидательную силу и полные новых устремлений – Счастливый человек, рядом с которым хорошо всем, кто разделяет с ним этот путь. Он развивается в своей мужественности и потому позволяет женщине рядом с собой быть просто женщиной, не обремененной мужскими заботами. Он учит детей своим примером, передавая им свою силу и свою способность созидать. Такой мужчина щедро делится результатами своего труда. Он счастлив от того, что его усилия востребованы, и приносят пользу и другим людям. Его истинной целью становится не столько обладать материальностью, сколько творить материальность самому, осуществляя задуманное и притворяя свои идеи в жизнь. Иначе говоря, управлять своей жизнью. Есть такой популярный рецепт «Хочешь стать миллионером – будь им». В этих словах есть большая доля истины, если правильно понимать, что имеется в виду. Речь идет о том, чтобы попытаться представить себя миллионером и начать мыслить как миллионер, вести себя, разговаривать с людьми, принимать решения, относиться к жизни так, как это делает миллионер. Одним словом, примерить на себя образ миллионера или, выражаясь языком эзотерики, войти в эту энергию и слиться с ней. Ключевое в этом процессе – чувство. Одни только картинки о красивой жизни или чемоданчике, набитом деньгами, не дадут никакого эффекта, сколько ни мечтай. Необходимо формирование у себя чувств, характерных для человека, для которого распоряжаться миллионами, является обычным делом. Сначала формируются чувства, затем подстраиваются обстоятельства. Этот же метод следует применять для достижения любых других целей. Если вы хотите прервать одиночество, перестать жить под лозунгом «я сама» и начать ощущать себя женщиной, мягкой, любящей, окруженной вниманием и заботой мужчины, будьте в этих чувствах уже сейчас. Оставьте хотя бы на время свои страхи и опасения. И войдите в эти чувства, представьте, каково это быть такой женщиной. Будьте мягче и снисходительнее там, где это возможно. Замечайте комплименты в свой адрес. Принимайте знаки внимания, проявляйте свою женственность, а не силу, почаще улыбайтесь. Многие откладывают эти чувства на потом, считая, что станут такими, как только найдут достойного кандидата, а пока продолжают оставаться такими, как всегда, самостоятельными, холодными, замкнутыми и неприступными. В результате время идет, а ничего не меняется. Между тем, в этих прекрасных чувствах можно и нужно находиться уже сейчас – Именно они привлекут в вашу жизнь любовь, да и вообще наполнят вашу жизнь новыми красками. Если вы мечтаете об отношениях, которые приносят радость, и в которых царит любовь, поддержка и взаимопонимание, запускайте в свои нынешние отношения чувство любви, заботу, желание выслушать, понять. Не кивайте на партнера, не ждите, когда он сделает первый шаг, иначе можно прождать всю жизнь. Не забывайте, ваши с ним отношения отображают ваши собственные представления о совместной жизни, и если вас что-то не устраивает, начинайте изменения с себя. Проявляйте инициативу, работайте с собой, меняйте свое настроение, чувства и отношения к жизни. Формируйте такие отношения, какие вам хотелось бы иметь, представляйте себя в них, проверяйте, чего вам не хватает и что нужно поменять в себе и начинайте реализовывать все, что можно реализовать, прямо сейчас. Если вы хотите повышения по службе, не надо корпеть на работе день и ночь, демонстрируя свое усердие. Так вы получите только еще больше работы. Вместо этого представьте себе, что вы уже занимаете это место. Как вы теперь себя чувствуете? Оторвитесь от компьютера, поднимите голову и расправьте плечи. Почувствуйте себя так, будто эта должность уже у вас в кармане. Именно эти чувства приведут вас к желаемому назначению быстрее всего. Перефразируя слова о миллионере, можно с уверенностью рекомендовать. Хочешь стать счастливым человеком – будь им уже сейчас. Хотите работу, которая доставляла бы удовольствие? Находите радость в той работе, которая есть сейчас. Хотите отношений, которые приносят радость? Запускайте чувство любви в свою сегодняшнюю жизнь. Хотите оставаться здоровым и сильным? Учитесь ценить свое тело и радоваться его возможностям. Хотите разбогатеть? Увеличивайте наслаждение от обладания той суммой, которой располагаете в данный момент. Если вы действительно намерены стать счастливым человеком, жить с радостью на сердце и получать удовольствие от жизни, начинайте делать это прямо сейчас. Помните! Сначала рождается чувство, потом складываются обстоятельства. Формируя новое представление о себе и наполняя себя новыми чувствами, человек создает вокруг себя на уровне третьей чакры определенный слой энергии, которая теперь окружает его, дает соответствующие вибрации и притягивает новые обстоятельства материальной жизни. Чем плотнее, надежнее этот слой, тем увереннее ощущает себя человек, и тем быстрее происходят нужные изменения. Как новая одежда должна усесться и стать своей, так и новый образ должен стать человеку родным, а новые чувства стать для него естественными. Сложность заключается в том, что на первых порах, пока этот слой еще тонкий и непривычный, человека легко можно выбить из его нового состояния. К примеру, вы решили улучшить ваши отношения с мужем и усиленно формируете ваше новое взаимодействие – полной любви, романтики и прочих давно забытых приятных ощущений. Некоторое время все идет хорошо, вы видите явный прогресс, и от этого у вас словно крылья за спиной вырастают. Но в один день вы встречаетесь со своей старинной подругой, и она рассказывает вам о проблемах ее семейной жизни, выставляя своего мужчину в самых черных красках и награждая его самыми уничижительными эпитетами. Она, естественно, ждет от вас сочувствия, И вы, как хорошая подруга, действительно начинаете сочувствовать, вникаете в ее рассказ, представляете себя на ее месте, пытаетесь понять, что бы ощутили в этой ситуации вы и как бы поступили. Вот и все, от вашего слоя позитивной энергии не осталось и следа. В момент встречи с подругой к вашему энергетическому слою прикоснулась чужая энергетика, и в ваших силах было выбирать, впускать ее в себя или нет вы сделали свой выбор, когда принялись сочувствовать. В этом мгновении вы открылись и полностью вобрали в себя энергии другого человека. Поскольку ваш собственный настрой еще очень новый, а настроение вашей подруги напротив хорошо вам знакомо, то оно с легкостью проникает в вас и занимает свое прежнее место на вашем тонком теле. Не удивляйтесь, если придя домой, вы в тот же вечер рассоритесь с мужем и почувствуете, что от романтики последних дней не осталось и следа. Вас отбросило назад, и нужно начинать сначала. Или, например, вы решили научиться получать удовольствие от своей работы, пришли с утра в отличном настроении, с энтузиазмом взялись за дела, а за обедом коллега жалуется вам на начальника и говорит так убедительно, что вы начинаете сомневаться в своей затее. Как с таким начальством вообще можно испытать что-то хорошее на работе? Вы возмущены до глубины души и с этим чувством возвращаетесь на рабочее место. Энтузиазма в вас теперь поубавилось, желание работать пропало. День вы заканчиваете уставшим и недовольным. При этом самого начальника вы в этот день в глаза не видели, никаких распоряжений от него не получали, и у вас не было никаких причин обижаться на него, во всяком случае, сегодня. На ваше настроение повлиял не начальник. Вас вывело из равновесия чувство обиды вашего коллеги, которое вы переняли от него. Отсюда становится понятно, что необходимо не только создавать свое счастье, но и уметь защищать его от постороннего вмешательства. Для того, чтобы созданный вами позитивный слой энергии сохранялся и возрастал, необходимо, во-первых, самому не порождать негативные чувства внутри себя, а во-вторых, не позволять негативным чувствам других людей проникать внутрь. Нужно уметь четко отличать чужие чувства от своих и не смешивать все в кучу. Особенно трудно человеку бывает удерживать свое новое состояние, в то время как рядом кто-то страдает. Чувство вины за свое счастье произрастает из детского чувства вины перед родителями. «Я тут веселюсь с друзьями, а бедная мама в это время занимается уборкой дома». «Как же я пойду на свидание, если папа лежит с температурой?» «Не пойду с ребятами гулять, надо побыть с бабушкой, а то и одной скучно» и так далее. При таком подходе человек не умеет чувствовать себя счастливым, пока не убедится, что счастлив родитель. Во взрослой жизни он также ставит довольство другого человека превыше своего и не позволяет себе пребывать в радостном настроении, если знает, что кому-то плохо. А поскольку осчастливить других он не может и не сможет никогда, то и сам все время остается ни с чем. В момент удачи он едва успевает порадоваться своему везению, как в нем тут же возникает тревожная мысль о ком-то, кому сейчас не так хорошо, как ему, и настроение сразу портится. Так он сам пресекает любые попытки радоваться и сам загоняет себя в тяжелые чувства, то и дело, находя какой-либо повод для переживаний. Между тем, каждый человек несет ответственность лишь за себя и вовсе не обязан спасать всех вокруг. Вы можете с пониманием относиться к проблеме другого человека, давать советы или оказывать помощь, когда это необходимо, но вы не обязаны проживать его чувства вместе с ним. Зная законы притяжения энергии, вам должно быть понятно, что любое чувство увеличивается многократно, как только получает порцию человеческого внимания. Если вас привлекло чье-то горе, то сопереживая, вы приумножаете горе. Его не стало меньше от того, что вы вовлеклись в это чувство, наоборот, его стало больше. Включаясь в чье-то раздражение, вы множите раздражение. Вовлекаясь в чей-то страх, вы и сами начинаете бояться. От этого нет пользы никому. И наоборот, если вы сами излучаете спокойствие и доброжелательный настрой, вы автоматически помогаете и другим, Рядом с вами им становится хорошо и спокойно, даже если вы не делаете ничего иного. Вы помогаете себе и другим, когда вы радостны, а не когда вы льете слезы за компанию или трясетесь от страха заодно со всеми. Чтобы уметь при любых обстоятельствах сохранять свое состояние чувств, не поддаваться чужим настроениям и, более того, помогать другим людям, необходимо поддерживать ваши собственные энергии на достаточно высоком уровне. Делиться своей силой, хорошим настроением, бодростью, духа, позитивным взглядом на жизнь, веселостью и энергичностью следует лишь тогда, когда вы уверены, что в вас самих этих энергий не убудет. Критерий здесь один. Если после подобного общения вы чувствуете усталость, опустошение и упадок сил, если с вами начинают происходить явно негативные события, Например, вы теряете кошелек, ударяетесь головой или ссоритесь с кем-то, значит, энергии в вас еще недостаточно, и вам рано заниматься подобной благотворительностью. Ваших собственных позитивных чувств должно быть не просто достаточно, их должно быть много, вы должны ощущать их в изобилии. Только в этом случае вы сможете делиться без ущерба для себя. Представьте себе, что известный предприниматель – перечисляет внушительную сумму в помощь пострадавшим от природной стихии на другой части планеты. А на завтра он просыпается и понимает, что деньги у него закончились, не хватает даже на еду. Олигарх, пожертвовавший целое состояние нуждающимся, сам бегает в поисках средств себе на пропитание. Смешно, не правда ли? Это кажется абсурдным, ведь мы понимаем, что такую сумму может безвозмездно отдать лишь тот, кто сам от этого не обеднеет. Между тем сами мы частенько оказываемся в подобной ситуации и со стороны выглядим довольно нелепо, когда пытаемся отдать то немногое, что у нас есть. Так же, как предприниматель должен быть полностью уверен в своей состоятельности, прежде чем отдавать средства другим, так и мы должны быть стопроцентно уверены в своей энергетической целостности, прежде чем отдавать свою энергию кому бы то ни было. Когда обеспеченный человек создает фонды, занимающиеся развитием целых отраслей науки или искусства, перечисляет средства на строительство больниц, дорог и городов, он делает это потому, что обладает достаточным количеством средств. Разумеется, он обеспечил в первую очередь себя и своих близких и теперь вкладывает средства в проекты, которые помогут большему числу людей. И нас не удивляет такая последовательность, такую же очередность, следует применять и в отношении энергии. Сначала необходимо обеспечить ею себя, затем свою семью, своего супруга, своих детей и лишь потом, если есть желание и силы, вкладываться в большее число людей. Чаще всего, как только человеку удается улучшить ситуацию, решить какую-то проблему, выйти на новый уровень, он считает своим долгом немедленно поделиться этим с другими. Причем делает это не с теми, кто способен оценить его усилия и разделить его радость, а с теми, кто находится в старом состоянии, ничего не предпринимал для того, чтобы изменить свою жизнь и нередко вообще настроен весьма скептически. Демонстрируя свой успех и надеясь получить восхищение и заинтересованность, человек расстраивается, не получив ни того, ни другого. Вместо радости и подъема он чувствует горечь и разочарование, и винит во всем неверующего скептика, тогда как тот здесь вовсе ни при чем. Он каким был, таким и остался. А вот человек получил пробоину в своем энергетическом поле, его уверенность пошатнулась, настроение упало, а сила ослабла. В представлении большинства из нас счастливый человек должен всем своим видом демонстрировать свое счастье, а иначе никакой он не счастливый. Духовный должен показывать чудеса духовности, Иначе что это за духовность? Влюбленный должен доказывать свою любовь, богатый сорить своим богатством и так далее. Из-за этого мы и сами попадаемся на крючок и еще не успев толком осознать, что произошло, спешим кричать об этом на весь мир, чтобы все видели, какие мы молодцы. Вместо того, чтобы ощутить свой успех, прочувствовать его всей душой, насладиться им и поверить в него. Мы распыляем крупицы того ценного, что дали нам, а потом удивляемся, куда все подевалось. Желание поскорее продемонстрировать свой успех и получить чье-то одобрение свидетельствует о детскости сознания. Человек поступает как ребенок, который, едва справившись с какой-то задачкой, спешит показать результат родителю, чтобы получить его похвалу. И родитель решает, достоин результат похвалы или нет. Зрелый человек сам в состоянии оценить свой результат. Он ориентируется на свое внутреннее чувство, и оно для него важнее оценок других людей. Ничто не может превысить ценность того, что чувствует он сам. Действительно богатому человеку нет нужды доказывать, что он богат. Он не станет выставлять свое богатство на показ, но и не будет нарочно прибедняться и преуменьшать свое состояние в глазах окружающих, из чувства неудобства или из страха, что его богатство отнимут. Такой человек не выглядит для обывателя бедным, но и не выглядит чересчур богатым. По нему невозможно определить, каково его истинное состояние, об этом знает только он сам. Точно так же выглядит зрелый, уравновешенный человек с развитыми энергиями третьей чакры. Он не выставляет на показ свое хорошее настроение, энергичность, силу духа. Все это в нем есть, но не бросается в глаза. «Кому надо, тот увидит». Он не стремится одарить всех вокруг, не навязывает свое счастье другим и не заставляет их становиться такими же, как он. Он не чувствует себя обязанным делиться со всем миром тем, что у него есть. В то же время он не старается выглядеть хуже, слабее или несчастнее, потому что в нем нет страха, что кто-то, видя виде его силу, попытается у него ее отнять. Он такой, какой есть – и о своем истинном состоянии чувств знает только он сам. Его не заботит, выглядит ли он достаточно счастливым в глазах окружающих. Главное, что он сам чувствует себя таковым. Именно его представление о себе самом защищает его третью чакру от воздействия извне и позволяет ему направлять жизненную силу по своему усмотрению. Итак, развитие энергии третьей чакры заключается в умении входить в состояние силы, удерживаться в нем и управлять им. Ваш собственный уровень довольства собой, своей семьей, своей работой и обстоятельствами своей жизни, ваше хорошее настроение, ваше спокойствие и вера в себя должны быть непоколебимы и не зависеть от настроения других людей. Так же, как вы защищаете свою территорию и свое личное пространство – Также следует оберегать и свое внутреннее состояние души и пользоваться своим правом самому распоряжаться своей жизнью. Четвертая чакра – сердце и любовь. Сердце – это орган любви. Любви в самом широком смысле этого слова. Любви как таковой. Любви как энергии. Человек живет, пока в нем течет любовь и умирает в момент, когда ток любви по каким-либо причинам в нем полностью прекращается. Согласно статистике, заболевание сердца уводит людей из жизни, чаще иных болезней. Этот факт говорит в пользу того, как важно человеку заботиться о состоянии своего сердца, а значит, о состоянии своей любви. Сердечная чакра находится на уровне сердца и отвечает за все, что происходит в жизни человека с любовью. Речь идет не только о любовных отношениях, но и о способности воспринимать любовь как таковую, ощущать ее в своем сердце, направлять от себя и принимать извне от других людей, от природы, животных, предметов окружающего мира. Центром сердечной чакры является духовное сердце. Оно отлично осведомлено о потребностях человека и ведет его по жизненному пути – наилучшим для него образом, так, чтобы его потребности реализовывались, а сам он развивался и чувствовал себя здоровым и счастливым. Ведение сердца принято называть внутренним голосом или интуицией, поскольку язык сердца – это язык предчувствий, едва уловимых ощущений, подсказок, берущихся откуда-то изнутри. Сердце говорит на языке чувств, по-другому оно разговаривать не умеет. Сердце никогда не ошибается и в любой ситуации направляет человека по нужному именно ему пути. Умение прислушиваться к своему сердцу и пользоваться его подсказками дается каждому от рождения. Как и любой дар, это умение требует постоянного применения, развития и совершенствования. Чем чаще человек обращается к своему сердцу, тем лучше он понимает его подсказки и тем быстрее реагирует на них. Если же такой привычки у человека нет, то связь с сердцем у него разрушается. Сердце по-прежнему пытается подсказать, направить, обратить его внимание на что-либо, старается убереть человека от неприятностей, отвести беду, провести более безопасным путем, но достучаться до человека уже не может. Для того, чтобы восстановить связь со своим сердцем, человеку необходимо, во-первых, признать, что оно есть, не как анатомический орган, а как духовный центр – Средоточие человеческого существа. Следующим шагом нужно постараться заново установить контакт с сердцем. Для этого следует начать внимательно прислушиваться к себе и улавливать свои ощущения. Слушая себя, человек слушает свое сердце. В отличие от людей, сердце не кричит, не требует и не раздает команды в приказном тоне, и потому необходимо быть очень спокойным и сосредоточенным, чтобы расслышать его подсказки. Третьим этапом предстоит учиться трактовать язык сердца, понимать его. Бывает, человек чувствует что-то, но не может понять, что именно и что это для него значит, а потому никак не применяет услышанное, то есть не пользуется подсказкой. Часто люди, выжившие в катастрофах или стихийных бедствиях, рассказывают впоследствии, что накануне испытывали какие-то нехарактерные для себя ощущения – которые сейчас они бы определенно назвали предостерегающим знаком, но на тот момент, не понимая, что это и есть знак, не воспользовались им. Естественно, предостерегающим знаком вовсе не обязательно должна быть перебегающая дорогу черная кошка или разбитое зеркало. Для кого-то это может быть ссора с любимым человеком накануне поездки или важной встречи, для кого-то сплошные красные сигналы светофора на пути, для кого-то дурной сон. Все, что вызывает чувство смятения, сомнения и тревоги, является сигналом к тому, чтобы задуматься, но не всегда бывает знаком. Подобных ситуаций в нашей жизни великое множество, и каждому нужно самому учиться понимать, что является знаком именно для него. У каждого свой язык, на котором с ним общается его сердце. В понимании языка сердца главную и фактически единственную трудность представляет Влияние чужого авторитета. Верить другому всегда легче, чем доверять самому себе. Для человека сложнее всего выносить на первый план ценность того, что чувствует он сам. Как правило, всегда находится кто-то более авторитетный, кто перечеркивает его хрупкое чувство одним своим словом. И пока человек будет ставить мнение кого-то другого превыше того, что говорит ему его сердце, жить в согласии с самим собой у него не получится. Сердце всегда подсказывает верно. И если человек, распознав голос сердца, тем не менее прислушивается к чужому мнению и действует сообразно этому мнению, он тем самым отказывается от своего сердца, не признает его и не верит ему. А значит, отказывается от себя, не признает себя и не верит самому себе. Поступая так, человек раз за разом обрывает связь со своим сердцем и этот разрыв отображается дисгармонией, которую он ощущает в жизни. Четвертый шаг заключается как раз в необходимости поступать так, как подсказывает сердце, следовать ему. Недостаточно просто услышать и понять, надо еще и сделать в соответствии с услышанным. Только когда предчувствие, родившееся в сердце, реализуется в конкретном действии, цепочка замыкается, и механизм ведения сердца запускается в жизнь. Существует три состояния, которые человек проживает относительно своего сердца. Первое – это состояние любви, когда сердечная чакра раскрыта, сердце активно и человек спокойно, радостно двигается по своей жизненной дороге, занимаясь своей жизнью и шаг за шагом реализуя свое назначение. Второе – это состояние страха. Страшно делать то, что хочется, страшно идти туда, куда подсказывает сердце. Любовь перекрывается страхом, который не пускает человека на его жизненную дорогу и не дает ему быть в любви. Человек чувствует, что сердце зовет и надо идти, но стоит ему сделать шаг, как он ощущает парализующее воздействие страха. Ему представляются ужасные картины, будущее рисуется в черном цвете, и ему кажется, что он совершает большую ошибку. Его настигает вихрь сомнений, из-за чего он останавливается и не идет вперед. Не умея различить веление сердца от воздействия страха, он путает одно с другим, принимает свои неприятные ощущения за голос сердца и отказывается двигаться, оправдываясь тем, что впереди его якобы не ждет ничего хорошего. В результате человек топчется на месте и никуда не двигается. Все предполагаемые шаги кажутся ему бессмысленными и бесперспективными, и он остается там, где есть. И делать не делает и удовольствия от нынешней ситуации не получает. Страх на сердце при этом только возрастает, и вместо ощущения радости и довольства своей жизнью, человек испытывает все большую неудовлетворенность собой и страх за будущее. К примеру, одинокая и весьма требовательная девушка наконец знакомится с мужчиной, которому удалось очаровать ее с первой встречи. Через некоторое время он приглашает ее в поездку, хочет показать свой родной город, познакомить с родителями, да и просто провести вместе несколько дней в красивом, романтичном месте. Сердце ее радостно трепещет от возникших перспектив, но страх не дает принять это предложение. Она начинает думать о том, как все пройдет, смогут ли они находиться вместе, понравится ли она его родне, как она им представится, что они подумают, а главное, понравится ли они ей. От этих мыслей голова идет кругом, и становится настолько страшно, что она решает не ехать. А поскольку признаться в своих чувствах открыто она не может, опять же из страха показаться слабой и напуганной, то свой отказ объясняет какой-то нелепой причиной, что, естественно, приводит к непониманию и, в конечном итоге, к разрыву отношений. К нам она обратилась в состоянии полнейшего отчаяния, так как была уверена, что совершила непоправимую ошибку и упустила свой последний шанс, ведь таких ярких чувств к мужчине она не испытывала со времен далекой юности. Точно так же мы видим, как люди отказываются от выгодных предложений, поездок и встреч. Они по-разному объясняют свой отказ, но, по сути, принимают решение под воздействием страха. Конечно, это не означает, что любое сделанное вам предложение выгодное, а всякий мужчина, желающий представить вас своим родителям, станет вашей судьбой. Однако, прежде чем отказываться от чего бы то ни было, Проверьте, не делаете ли вы это из страха. Критерием служит чувство радости на сердце. Отказались вы или согласились, если ваше сердце приплясывает от радости, значит вы сделали правильный выбор. И вскоре непременно последуют благоприятные изменения в жизни. Мы заметили, что большинство женщин и мужчин, обратившихся к нам в том числе из-за трудностей, которые не испытывают, выступая на публике, в действительности являются прирожденными ораторами. Их назначение в этой жизни – преподавать, читать лекции, выступать перед аудиторией, на сцене. Однако страх неудачи не давал им двигаться в своем направлении, и все они, как один, сторонились публичности и бежали от любой возможности высказываться на людях. Один бизнесмен использовал все возможные средства, чтобы только не оказываться в центре всеобщего внимания – Вплоть до того, что на совещание отправлял своих заместителей, а выступление доверял своим подчиненным. Он и сам понимал, что дальше так продолжаться не может, но преодолеть свой страх не мог, пока мы вместе не нашли момент возникновения страха впервые и не высвободили энергетики, сжимавшие горло и лишавшие его голоса при людях. Ему удалось вернуть себе первоначальное состояние, когда он высказывался четко и непринужденно, и выступления на публике перестали быть для него проблемой, а вскоре наверняка станут его выигрышной стороной. Иногда человек по каким-либо причинам твердо, раз и навсегда отказывается от своего пути, заявляя, что больше он двигаться в этом направлении не намерен. Например, наотрез отказывается от новых попыток создать семью или иметь отношения, начинать свой бизнес или работать на кого-то, общаться с кем-то, жить где-то, предпринимать что-то и так далее. За твердым категоричным «нет», к чему бы оно ни относилось, всегда стоит нерешенный вопрос, а точнее, неотпущенный страх. Страх снова оказаться в прошлой ситуации не пускает человека вперед и удерживает от успеха. Когда девушка выходит замуж по любви, но против уволи родителей, она действует в согласии со своим сердцем, но страх – а вдруг мама окажется права, и это не тот мужчина, который мне нужен, делает свое дело. Страх перекрывает ток любви в сердечной чакре, и очень скоро страха становится больше, чем любви. Соответственно, причины переживать и волноваться возникают все чаще, а поводы любить все реже. И в один прекрасный день мама действительно оказывается права. Но не потому, что мама такая умная, а потому что страх возрос до критической черты – и притянул то, чего человек боялся. Если после разрыва девушка еще и возвращается в родительский дом, униженная и раздавленная, то фактически она признает свое поражение и победу родителя. Построить новые отношения ей бывает очень трудно, поскольку в сердце сидит огромный страх совершить еще одну ошибку и снова оказаться в подобной унизительной ситуации. Многие девушки на этом этапе внутренне отказываются от дальнейших попыток наладить свою жизнь. Внешне они могут пытаться что-то предпринимать, ходить на свидания и принимать комплименты, но дальше ухаживание дело не идет. Страх не дает любви проявиться, и нужная встреча не происходит, либо отношения не складываются. Отказ налаживать личную жизнь для женщины означает отказ от себя, от своей любви, от своего сердца. И пока она не осмыслит ситуацию, не пересмотрит прошлое, не научится противостоять мнению авторитетного родителя и не вернет право голоса своему сердцу, проблема не решится. В нашей практике был случай, когда девушка отказывалась от всего связанного с поездками. Сюда относились и предложения о работе, предполагающие командировки за рубеж, и путешествия, и романтические выходные, и отдых у берега моря. Выяснилось, что мама девушки была всю жизнь против каких-либо отлучек из дома и любые поездки рассматривала с позицией «зачем это надо?». Дочери же, наоборот, с самого детства хотелось путешествовать. Она читала книги о разных странах и мечтала объездить весь мир. Первая и единственная ее поездка состоялась в возрасте 17 лет. С боем и криками наперекор матери она полетела на каникулах к морю в компании подружек-однокурсниц где на второй же день одна из всей группы попала в аварию. С тех пор она твердо решила никуда не летать и вообще не уезжать далеко от дома. И следующие 17 лет придерживалась этого правила на радость маме. Еще раз напомним, что критерием правильного выбора является радость вашего сердца, а не радость другого человека, пусть даже этот человек – ваш родитель. Будь эта девушка счастлива в сложившихся обстоятельствах, проблем бы не было – К примеру, она могла бы встретить молодого человека, разделяющего ее убеждения, найти любимую работу, не требующую поездок. Однако мужчины, с которыми у нее завязывались отношения, либо уезжали и звали ее за собой, либо изначально жили в другой стране. А сколько возможностей за эти годы было упущено по работе и говорить нечего. При этом она жила с ощущением, что все в жизни как нарочно складывается против нее. В действительности жизнь предлагала ей лучшее, но она, сама того не осознавая, отвергала все предлагаемые возможности. В ее случае все указывало на необходимость оторваться от родительского дома и двигаться вперед, расширять горизонты, воплощать детскую мечту. Мужчины оказываются под воздействием страха ничуть не реже женщин. Потерпев неудачу однажды, они также зарекаются впредь, иметь серьезные отношения, оформлять их официально, заводить детей, впускать кого-либо в свой дом и в свою жизнь. Здесь очень многое зависит от женщины, поскольку в чувствах она намного сильнее. Каким бы категоричным ни было решение мужчины, каким бы драматичным ни был его прошлый опыт, чувство женщины все-таки берет вверх. Поэтому, если со стороны есть подлинное чувство любви, то оно буквально растопит страх в сердце мужчины и новые отношения сложатся. Таких примеров в жизни немало. Труднее, когда дело касается самореализации, карьеры и развития. Когда по каким-либо причинам мужчина ставит крест на том, чем ему изначально хотелось заниматься. Когда позволяет увести себя в сторону. Когда делает то, к чему у него душа не лежит. Часто такое случается после неудавшейся попытки реализоваться в желаемом направлении. Не понимая, что одна неудача еще не означает полного провала, мужчина отказывается пробовать свои силы заново и тем самым останавливает свое дальнейшее движение. В этом случае женщина может попытаться поддержать мужчину, ободрить его и вдохновить, но принципиально поменять ситуацию она не в состоянии. Это должен сделать мужчина. Один актер обратился к нам в момент тяжелейшего, по его словам, жизненного периода. Будучи успешным и довольно известным, он, тем не менее, долгие годы мечтал снять собственный фильм. У него в голове были не только творческие идеи, но и ясное представление об организации всего процесса создания фильма, подробный план действий. И когда возможность представилась, он не упустил свой шанс и взялся за дело с большим воодушевлением. Работал без устали и наслаждался этой работой, как ребенок, любимой игрушкой. Гром грянул неожиданно. Люди, инвестировавшие в этот проект, прекратили финансирование по каким-то своим мотивам, разорвали договоренности и работа встала. И отменить все нельзя, процесс уже запущен, и продолжать невозможно, нет средств. Мало того, что срывалась сама идея съемок, так еще и целый ряд уважаемых людей, участвовавших в проекте по приглашению нашего актера-режиссера, и оставалось не у дел. оплачивать их труд нечем, да и время выходит, потраченное ими впустую на человека со всех сторон посыпались претензии. Такого чувства унижения, стыда и полнейшей своей несостоятельности он не испытывал никогда. Приложив титанические усилия, ему удалось привлечь новые средства. Через несколько месяцев съемки возобновились, и еще через год проект с горем пополам был завершен. Итогом, однако, стало не чувство счастья от сбывшейся мечты, а чувство опустошения, значительные долги, и твердая уверенность больше никогда не затевать подобных проектов. Значит ли это, что сердце повело его ложной дорогой? Вовсе нет. Разбираясь в ситуации, мы выяснили, что он стал актером из-за желания своего отца. Получалось у него неплохо, со временем пришло признание и успех, но все-таки большую радость он испытывал, будучи причастным к созданию фильма, а не к игре. Не желая огорчать отца и вызывать его недовольство, он никогда не перечил ему ни в детстве, ни сейчас. За годы неосознанный страх вызвать недовольство родителя достиг таких размеров, что стоило ему сделать один только шаг в противовес мнению отца, как он притянул к себе колоссальный объем недовольства, причем не одного человека, а большого числа людей. И не просто людей, а тех, кого уважал и мнение которых ценил. Кстати, в этой истории родители изначально не одобряли его идею, И позже, узнав о проблемах, высказались, как обычно и высказываются в подобных случаях родители, мол, мы же тебе говорили, зачем тебе это надо, занимался бы своим делом, вот будет тебе уроком. Мы объяснили, что в действительности так проигрался накопившийся в его сердце страх перед недовольством родителя, а к делу жизни эти трудности никакого отношения не имеют. Именно теперь нужно не отказываться, а наоборот, спокойно действовать дальше. Первый шаг, самый трудный, сделан, дальше будет проще. Каждый следующий проект будет реализовываться легче и успешнее. Мужчины признаются, что иногда их останавливала даже не собственная неудачная попытка, до этого дела не дошло, а чей-то негативный опыт, проигравшийся у них на глазах. Например, у одного нашего клиента несколько лет назад друг-предприниматель оказался за решеткой. Это произвело на него такое впечатление, что он пообещал себе никогда больше не браться ни за какие дела самостоятельно и отныне работать только на кого-то. Страх оказаться беспомощным перед обстоятельствами и не иметь возможности повлиять на свою судьбу до сих пор сидит в его сердце. Радости от своей деятельности он не испытывает. На работе постоянно возникают конфликты, его идеи пресекаются, к его словам не прислушиваются, его ограничивают в полномочиях и беспрестанно указывают ему на его место. До сих пор он успокаивал себя тем, что это все же лучше, чем рисковать свободой, но теперь пришел к осознанию того, что свободы в него как раз и нет. С той самой истории он перестал чувствовать себя свободным, хотя физически и остался на свободе, потому что не мог больше действовать по своему усмотрению и, хуже того, был вынужден подчиняться людям, которых даже не уважал. На этой работе он действительно чувствовал себя лишенным свободы, словно находился в тюрьме. Мужчине в такой ситуации бывает нелегко осознать, что им движет страх, потому что страха как такового он может и не ощущать. Если женщина чаще всего готова признать, что ей страшно заходить в новые отношения, страшно влюбляться, страшно разочаровываться и страшно снова испытать боль, то мужчина уловить в себе чувство страха не может. Ему кажется, что это не страх, а разумная позиция – не идти туда, где будет плохо. Разобраться здесь очень просто. Критерием всегда является чувство довольства собой и своей сегодняшней жизнью. Если оно есть, то все в порядке. Если мужчина ощущает себя на своем месте, если в своей работе он видит движение, перспективы и рост, проблем нет. Как всегда, критерием является его чувство, а не мнение других людей – и не общепринятые показатели успеха. Например, есть мужчины, от которых не требуется создавать ничего масштабного, что-то возглавлять, кем-то управлять – все это не для них. Не потому, что они хуже или слабее, просто это не является задачей их жизни. Возможно, они уже проходили это в прошлом, а в этой жизни им нужно научиться чему-то другому. Такие люди живут, как живут, развиваются на своем уровне и не испытывают душевных мук, поскольку находятся на своем месте. Если же мужчина не занимается своим делом, то на сердце у него будет неспокойно. Сердце беспрестанно будет подавать ему знаки, напоминая о том, что пора что-то менять. И уже если дело жизни обладает значительным потенциалом, если мужчине суждено вести за собой других, если его идеи представляют ценности для большого числа людей, быть может для целой нации или для всей планеты, то ему тем более не позволят увиливать. Если от него ждут снятого фильма, написанной книги, компании, организованной по определенному принципу, новаторского подхода в чем бы то ни было, каких-то изобретений или открытий, то жизнь будет непрерывно подталкивать его к осуществлению своего назначения. Чувство неудовлетворенности, не дающее покоя, является как раз сигналом к тому, чтобы человек наконец занялся тем, ради чего пришел. Как бы он ни кивал на неподходящие условия, тяжелый климат, непонятливую жену или нехватку денег, рано или поздно ему все равно придется идти и выполнять свое предназначение, по-другому он обрести счастье не сможет. Мужчине не следует отказываться от дела, к которому у него лежит душа. Отказ от любимого дела означает для него отказ от самого себя, от своего сердца и от своего жизненного пути. Дело жизни может меняться, но чувство, что мужчина занимается любимым делом, необходимо ему, чтобы его сердце работало нормально. Третье состояние сердечной чакры – это печаль. Печаль на сердце возникает от того, что человек забыл о своем сердце. Он не помнит своих изначальных устремлений, не понимает себя и своих потребностей и живет, опираясь на мнение других людей, из-за чего, естественно, не достигает состояний любви ни в личной жизни, ни в делах. Сам он этого не осознает, поскольку давно уже отказался от своего сердца и привык жить умом, а все нарастающие проблемы объясняет жизненными обстоятельствами. Однако печально сердце дает о себе знать. Она проявляется в необъяснимом чувстве вины, недовольстве собой и жизнью, раздражительности, усталости, апатии и ухудшении здоровья. Самое большое недовольство собой у человека формируется из-за того, что он не идет туда, куда ему нужно, и не делает того, к чему лежит душа. Все остальное – это оправдание, которое он сам придумывает и сам же поддерживает, объясняя себе и другим, почему сейчас он не может пойти и начать делать то, чего ему действительно хочется. В ожидании подходящих условий и подходящего момента проходит множество времени, иногда вся жизнь. Такой человек нередко говорит, что вроде бы в жизни у него все не так уж и плохо, но на сердце от чего-то тяжело, причем до такой степени, что порой жить не хочется. Страха в этом состоянии он уже не ощущает, необходимости заниматься собой не осознает и разумом свои чувства объяснить не может. При этом характер у него портится. Испытывая колоссальное недовольство собой, он переносит недовольство на окружающих, и становится раздражительным, придирчивым, слезливым, злым. Такие люди превращаются в вечно недовольных, истеричных женщин и агрессивных, деспотичных мужчин. В этом состоянии у людей обоего пола и любого возраста может за короткий срок сформироваться алкогольная зависимость, поскольку справляться с печалью иначе они не умеют, а жить с таким грузом на сердце не могут. Если человек не занимается своей жизнью, он занимается чужой. Создается обманчивое ощущение деятельности, при котором человеку бывает нелегко осознать, что своей жизнью он не живет, свое сердце не слышит и что вся его занятость мнимая. Но сердце не обманешь, и каким бы деятельным ни выглядел человек в глазах окружающих, печально сердце свидетельствует о том, что дела это не его. Среди всех трех состояний относительно сердечной чакры первое состояние любви является для человека наилучшим, и к нему мы все неосознанно стремимся, а третье состояние печали является наиболее тяжелым. Человек с печалью на сердце не понимает, что печаль у него не от того, что жизнь такая тяжелая, а от того, что он не занимается своей жизнью, а в свою жизнь его не пускает страх. Спросишь его, чем он вообще хотел заниматься, о чем мечтал, куда влекло его сердце, так ему от одних этих вопросов становится не по себе. Даже думать страшно, не то что начинать что-то делать. А если еще припомнить, сколько раз сердце подсказывало верные решения и сколько раз жизнь дарила шанс все поменять и начать заново, предоставляя встречу с нужным человеком или нужную возможность, то вообще дурно станет потому что придется признавать, что ты сам от всего отказался, и винить тут некого. Между тем, вопросы эти задавать себе необходимо, и не для того, чтобы осознать свои ошибки и начать обвинять себя, вовсе нет. Это необходимо делать для того, чтобы начать двигаться вперед, освобождаться от груза печали и научиться достигать состояния любви. Пока человек жив, у него сохраняется шанс сделать это. Сердце до последнего ведет его в нужном направлении, и возможность поменять свою жизнь есть всегда. Другое дело как именно. К примеру, если человек лет в 30 или даже 40 понял, что его призвание писать картины, он может, если захочет, резко поменять свою жизнь и за некоторое количество лет прийти к тому, что это станет делом его жизни, принесет ему успех, признание, удовлетворение и доход». Если же человек пришел к такому осознанию лет на 20 позже, у него все равно сохраняется шанс реализовать себя на этом поприще. Только масштаб будет иным. Рисование может стать приятным времяпрепровождением. Жизнь приобретет новую направленность, станет более наполненной и увлекательной. А если вдруг человек все-таки решится превратить свое хобби в успешный прибыльный проект, то усилий для этого потребуется в разы больше, чем 20 лет назад. Именно поэтому мало кто решается на такие перемены. Слишком призрачны шансы на успех. И в 70, и в 80 лет тоже можно начать рисовать. Примеры тому есть. Они мало кому известны, потому что редко имеют резонанс в художественном мире. В таком возрасте человек делает это просто ради себя. Шанс прославиться или заработать на картинах близок к нулю. Для себя, однако, человек в этом случае делает огромное дело – Он успевает решить свой вопрос здесь и сейчас, в этой жизни, и не переносит его в следующее воплощение, в другую жизнь. И, что не менее важно, не оставляет свой нерешенный вопрос в наследство детям и внукам. Итак, во всех трех примерах вопрос для человека, как для духа, решается, несмотря на то, что с житейской точки зрения решения эти различны и задают разные направления жизни человека в целом. То же касается вопросов семейного счастья. Чем раньше человек начинает исправлять свои ошибки в понимании, тем выше шансы успеть применить знания на практике, в этой жизни и в полном объеме. Если же человеку уже немало лет, то возможность решить вопрос все равно есть, только реализована она будет иначе. Может, двое в силу возраста уже не родят детей или не совершат кругосветного путешествия. Но они узнают, что такое забота, нежность, внимание, поддержка, общие интересы. Это тоже является решением вопроса. И для выстраивания таких отношений, естественно, потребуются усилия намного более значительные, чем в пору молодости. Часто люди не понимают этого, вернее, не хотят понять, отмахиваются и объясняют себе и другим, что им уже поздно что-либо предпринимать. «Не становиться же мне балериной в моем-то возрасте!» Не замуж же мне идти на старости лет? Конечно нет, но если ваше призвание – балет, и вы всю жизнь живете с чувством, что упустили свой шанс, то вы можете решить для себя вопрос, просто интересуясь балетом, посещая спектакли, наслаждаясь просмотром альбомов о балете. Это можно делать в любом возрасте, и это позволит удовлетворить потребность сердца и закрыть вопрос, не перенося его в следующую жизнь. То же касается личных отношений. Нет необходимости идти под венец, если в вашем возрасте это неуместно. Но учиться любить, понимать противоположный пол, общаться и выстраивать отношения никогда не бывает поздно. Как и в случае с балетом, поступая так, человек решает вопрос для себя и тем самым освобождает от своей проблемы детей и внуков. Выход из состояния печали и возврат к состоянию любви осуществляется в обратном порядке, то есть через состояние страха. Вы можете проверить на себе. Как только вы всерьез задумаетесь о том, чтобы последовать в направлении своих желаний, вы тут же ощутите страх. А вдруг ничего не получится? Вдруг уже поздно что-то предпринимать? Страшно, что подумают окружающие, страшно менять свою жизнь. Обойти чувство страха не получится, и это нормально. Страх в данном случае указывает на то, что вы думаете в правильном ключе. К этому нужно относиться с пониманием, тогда страх не станет препятствием и не остановит вас на пути. Если человек что-то задумывает, чего-то очень хочет, и сердце его поет при мысли об этом, значит, совершенно точно следует двигаться в этом направлении. Это чувство свидетельствует также о том, что все уже готово для осуществления этого желания, и сердце об этом знает. Человеку остается только сделать шаг – сдвинуться с места, пойти – и начать действовать. Сердце женщины – это бесконечное пространство любви, в котором есть место всем, кого она пожелает туда впустить. Женщине с развитой сердечной чакрой любить легко. Для этого ей не приходится прилагать усилий, уговаривать себя и тем более заставлять. Это происходит естественно, само собой. Любая мелочь может вызвать в ней прилив любви и радость на сердце. Она способна ощущать любовь не только к дорогим ей людям, но и любовь как таковую, безадресную, всеобъемлющую, ко всем детям, ко всем людям, ко всему живому, к целому миру. Когда женщина говорит, что она бы и рада любить, но некого, это означает, что сердечная чакра у нее не раскрыта. Страх не позволяет любви течь свободно и не дает человеку испытывать это чувство. Женщина, которая ждет подходящего случая, чтобы начать любить, не понимает ни себя, ни законов жизни. В ожидании проходят годы, и все это время человек не включает свое сердце, не развивает свое умение любить, не пользуется своей силой. В наши дни женщина, которая любит и счастлива в своей любви – редкость. У большинства сердечная чакра перекрыта, поэтому любить им тяжело. Кому-то никак не встречается объект для любви, кому-то встречаются лишь те, кто не вызывает порыва чувств, а кто-то, едва вступив в любовные отношения, разочаровывается и вместо радости любви испытывает грусть и обиду, в результате чего любовь становится настоящим страданием. В действительности мешают ощутить любовь не встречающиеся люди, а блоки на сердечной чакре у самой женщины. Печаль, обида, злость, месть – все эти чувства, однажды заняв главное место в сердце женщины, замещают собой любовь и заставляют ее проживать соответствующие состояния, противоположные любви. Современные девушки легко допускают к своему телу, однако панически боятся впустить кого-либо в свое сердце. Они боятся любить, потому что боятся ошибиться, обмануться, прогадать, остаться ни с чем, потерять зря время, выглядеть полной дурой и еще много чего. Поэтому теплых сердечных отношений не складывается. Страх закрывает собой все и не дает возникнуть даже влюбленности, не то что большому чувству. Часто для того, чтобы начать любить мужчину, девушки ждут, что первый шаг сделает он. Предложит пожениться, разведется с предыдущей супругой, купит квартиру и предпримет что-то еще, подтверждающее его намерения. Тогда, говорят они, можно будет уже и любить, ничего не боясь. Многие так и живут в ожидании. Мужчина не двигается, потому что не чувствует от женщины любви. А женщина не любит, потому что боится. Возникает замкнутый круг. С возрастом страхов у женщины становится больше, и пробудить любовь в ее сердце становится сложнее. Известно, что девушкам с годами наладить личную жизнь становится все труднее. Так происходит как раз из-за того, что они не развивают свою способность любить, не пускают никого в свое сердце. В наше время женщины настолько не представляют, что значит жить с ощущением любви на сердце, что порой не то, что мужчины, но вообще никто и ничто не вызывает отклика в их сердце, не радует душу, не зажигает чувств, не рождает любви. Между тем в радости нуждается всякое живое существо, тем более человек и тем более женщина. Трудности, безусловно, закаляют, но вопреки распространенному мнению – Развитие души происходит через радость, а не через страдания. Нескончаемый поток страданий утяжеляет человека и делает его суровым, невосприимчивым, холодным. Такой человек может стать очень выносливым физически, но будет черствым душой. А соприкосновение с прекрасным, возвышенным и утонченным поднимает человека, очищает душу, наполняет светлыми чувствами и заставляет сердце радостно трепетать. Все возвышенное и утонченное – это сфера тонкого восприятия, сфера женских энергетик. Мужчина может позволить себе быть приземленным и материальным, но женщине чувство прекрасного жизненно необходимо. Душа у женщины должна петь, сердце радоваться, глаза сиять. Только так женщина чувствует себя женщиной и только так обретает счастье. Такая женщина не прячет любовь за семью замками в ожидании лучших времен – Наоборот, она отдает любви главное место в своем сердце, позволяя ей течь свободным потоком и наполнять собой все пространство вокруг. Другие чувства приходят и уходят, не затмевая и не искажая главный поток – поток любви. Когда любовь разбужена и сердечная чакра работает в полную мощь, женщине не составляет ни малейшего труда найти достойный объект своим чувствам, у нее всегда есть кого любить. Для раскрытия сердечной чакры женщине необходимо делать все возможное для того, чтобы поддерживать сердце в любви. Не надо ждать, что кто-то придет и возьмет на себя ваши проблемы – финансовые, жилищные или какие-то иные – с тем, чтобы вы, наконец, могли разобраться со своими переживаниями и уделить внимание своим чувствам, своему сердцу. Не надо держать любовь в заперти, рассчитывая в нужный момент выпустить ее, как джина из бутылки. Нужно самой начинать двигаться в развитии любви так, чтобы любовь стала постоянным спутником вашей жизни, а состояние любви – привычным, естественным и приятным. Рождение ребенка автоматически включает сердечную чакру у женщины безо всяких усилий с ее стороны. Так задумано природой, и так оно, за редким исключением, пока еще происходит. Именно поэтому женщины стремятся родить ребенка во что бы то ни стало. И именно поэтому в наши дни это дается многим с таким трудом. Проблема бесплодия стоит остро, как никогда раньше, и одна из главных причин кроется в колоссальном потоке нереализованных чувств, всю мощь которого женщина планирует направить на будущего ребенка. Но ребенок хочет родиться для того, чтобы просто жить, а не для того, чтобы быть смыслом жизни матери и единственным объектом ее нерастраченных чувств. Женщины, родившие детей, считают, что теперь-то они уж точно знают, что значит чистая и безусловная любовь. Уточним, чистая и безусловная любовь – ребенка к родителю. Теперь женщина точно знает, что значит, когда ее кто-то любит по-настоящему. Искренне, беззаветно, всецело, такой, какая она есть, без претензий и без желания в ней что-то изменить. Женщине хорошо от того, что появился человек, который так ее любит. Но это вовсе не означает, что сама она умеет любить так же. В материнской любви к ребенку есть много других чувств, и это совсем не то же самое, что любовь ребенка. Мужчины тоже чувствуют любовь своего ребенка. Нередко мужчины на наших занятиях с удивлением обнаруживают, что их дочери – главные генераторы любви для них. Такую любовь, какую направляют на них дочери, не дают им, к сожалению, ни жены, ни подруги, ни матери – не все вместе взятые. Держа на руках маленькую дочь, мужчина может четко ощутить поток любви, который идет от ребенка к нему в виде тонких светящихся нитей и обволакивает его сердце, наполняя его необъяснимым чувством восторга и радости. В такие минуты у мужчины словно оттаивает сердце, на душе становится тепло, уходят все страхи и переживания. Любовь ребенка к обоим родителям присутствует в сердце человека на протяжении всей жизни. Независимо от того, как складываются человеческие отношения с родителями, в глубине души хранится то изначальное чувство безусловной любви, с каким он пришел на этот свет. Кстати, родители в глубине души об этом знают, хоть и не любят признаваться в этом, предпочитая жаловаться на своих детей. Что же касается родителей, то если они опираются только лишь на любовь своего ребенка, они создают для него множество проблем. Задача любого взрослого человека – развивать свою силу любви и выстраивать партнерские отношения на своем уровне, а не с ребенком. Мужчина, который держится лишь на любви своих дочерей, может прожить относительно долго и хорошо, но он перекроет дочерям их судьбы. Девушка, внутренне ориентированная на поддержание отца – не может создать полноценную пару со своим мужчиной. На месте партнера у нее на тонком плане находится отец. То же касается и матерей. Женщинам тем более нужно развивать свою любовь по отношению к партнеру, а не подтягивать на это место сына или дочь. Важно понимать, что жить без любви женщина не может. И если свой источник любви у нее закрыт, чувствовать и творить любовь сама она не научилась, но при этом живет и здравствует, значит, она берет любовь у кого-то. И первый, кто попадает на роль бескорыстного дарителя любви – это ребенок. Не развивая свое сердце и не используя свой собственный ресурс любви, женщина просто-напросто забирает любовь у ребенка, ничего не отдавая взамен. В наши дни множество пожилых женщин, давно похоронивших любовь к своим мужьям, а то и самих мужей, живут за счет детей или внуков. Свой ресурс они держат за семью печатями – а любовь, необходимую для продолжения жизни, скачивают с близких. В каждой семье схема эта индивидуальна, но механизм один и тот же, и реализуется он через так называемое «гашение». Когда родитель гасит любовь ребенка, запрещает что-то действительно нужное, не выполняет обещанного, не замечает важного, пресекает, обрывает на полусловие, высмеивает, одним словом гасит его вдохновленное состояние, Он снимает с ребенка энергию любви, которая в нем генерируется постоянно. Любовь не доходит до реализации в жизни самого ребенка. Он ее генерирует, но использовать для себя в своей жизни у него не получается, все забирает родитель. Эта же схема продолжает действовать и во взрослой жизни. Чем взрослее ребенок, тем больше он теряет, и тем значимее потери. Он по-прежнему генерирует любовь, которая должна бы предназначаться ему, и воплощаться в конкретных результатах его жизни, но этого не происходит. Усилия есть, а результатов нет. Нет радости жизни, нет взаимной любви, нет партнера, нет реализации своего таланта, нет детей, здоровья или денег. Иногда такое перераспределение результатов видно невооруженным глазом. Например, когда человек сознательно ставит на первое место желания родителя и воплощает их в жизнь, а свои потребности откладывает в долгий ящик. Не стоит удивляться, что при таком подходе в своей собственной жизни, семейной, финансовой или профессиональной, еще конь не валялся. Иногда роль родителя не очевидна. На место родителя встают другие люди, которые ведут себя по отношению к человеку так же, как и родители, перенаправляя его ресурсы на себя и оставляя человека ни с чем. Чтобы с возрастом самим не превратиться вот в таких вот персонажей, живущих за счет энергии своих детей, нужно начинать развивать свое сердце, наращивать свои силы и налаживать взаимодействие на своем уровне со своим партнером. Начинать это делать никогда не поздно. Хорошим примером здесь служат народы, у которых принято иметь личную жизнь и в пожилом возрасте, и которые стремятся жить вместе с партнером до глубокой старости. Такие пары, способные любить друг друга до конца, на протяжении долгих лет, познавая разные этапы любви, Сохраняют свое сердце здоровым и создают надежную основу жизни своим потомкам. В сердце каждого мужчины есть идеальный образ его возлюбленной. Ориентируясь на этот светлый, чистый образ, он ищет свою половинку и мерит под него всех встречающихся на пути женщин. Как только сердце подсказывает ему, что такая женщина нашлась, он старается войти с ней в отношения. Если надо, преодолевает препятствия, борется, добивается ее любви. Если мужчина и дальше будет верить своему сердцу, то он сумеет видеть в женщине суть, в которую когда-то влюбился, и в ней будет развиваться эта ее составляющая, светлая, сияющая, притягательная. Если же мужчина засомневается, сосредоточится на человеческих недостатках своей женщины, то ее светлая составляющая померкнет, замутится, и на первый план выйдут ее некрасивые черты. Тогда мужчина решит, что ошибся, и разочаруется в женщине и в любви. Для мужчины настройка с женщиной по сердечной чакре связана с его умением понимать женские чувства, видеть в женщине любовь и принимать ее в свое сердце. Казалось бы, что здесь может быть сложного? Кто же откажется принять любовь? Дело в том, что женщина постоянно пропускает через себя огромное количество чувств среди которых есть и позитивные, и негативные. Обычно мужчины желают видеть своих женщин милыми, улыбчивыми и доброжелательными и очень не любят наблюдать в них проявление негативных качеств. Мужчины признаются, что не переносят женского крика, не воспринимают женских слез, не понимают женской привычки молча обижаться, делать каменное лицо, расстраиваться по пустякам или внезапно менять настроение. Однако никто не может пребывать в состоянии безмятежной любви все 24 часа в сутки. Чувство любви может быть в душе женщины основным, превалирующим, но не может быть и не должно быть единственным. Как мы уже говорили, именно через развитие чувств происходит духовный рост женщины, а развитие всегда подразумевает пробы и ошибки, успехи и неудачи, взлеты и провалы. Так же, как мужчина может ошибаться в своих действиях, так и женщина может ошибаться в своих ощущениях, и задача обоих – давать друг другу право на ошибку. Партнерство с мужчиной значимо для женщины в первую очередь тем, что дарит ей бесценную возможность развиваться в чувствах, в любви. А если общение с мужчиной перекрывает ей развитие чувств, гасит ее любовь, то она погибает, потому что перестает чувствовать себя живой, перестает ощущать себя женщиной. Чтобы этого не произошло, мужчине необходимо с пониманием относиться к свойственной женщине эмоциональности, восприимчивости, переменчивости и учитывать эти ее особенности в совместной жизни. Женское сердце чахнет в монотонности, серости и однообразии. Чтобы женщина цвела, ей необходима новизна чувств. Для нее, естественно, искать новых впечатлений, новых ощущений, нового опыта души. Это вовсе не блажь и не каприз – Это потребность женщины, это ее движение вперед. И лучше для обоих, если эта потребность будет удовлетворяться вместе с мужчиной, благодаря ему и рядом с ним. У женщины должна быть возможность развиваться в чувствах и выражать свои эмоции, будь то внезапно нахлынувшая волна жалости, сочувствия и слез, или прилив нежности и восторга. Ей необходимо проживать весь спектр чувств, Она должна и прыгать от радости, и плакать от обиды, и дрожать от страха, и гневаться от возмущения, и смеяться от счастья. А если это не так, то она будет болеть, ведь невыраженные эмоции превращаются в болезнь. Не следует требовать от женщины невозможного, запрещая ей проявлять свои эмоции. Так же, как женщине нужно уметь принимать все действия любимого мужчины, и верные, и ошибочные, так и мужчине необходимо принимать все чувства любимой женщины, и приятные, и не очень. Принимать не значит погружаться в негативные состояния женщины и переживать их на пару с ней. Принимать в данном случае означает разрешать женщине чувствовать себя так, как она чувствует. Не запрещать, не наказывать, не злиться на нее и не расстраиваться самому. А сохранять спокойствие и осознавать – что эта волна скоро пройдет, и спокойное, уравновешенное чувство любви вскоре вновь займет свое место. У каждого свои представления о норме, и каждой паре нужно договариваться между собой, что для них является нормальным выражением чувств, как наедине друг с другом, так и на людях. Для женщины самое главное, чтобы возможность выражения эмоций у нее вообще существовала. И чтобы она могла быть уверена, если вдруг она проявит свои чувства не вовремя или не к месту, мужчина ее простит. Если в детстве девочки запрещали выражать свои чувства, то во взрослой жизни она неосознанно привлечет к себе партнера, который будет также гасить ее любовь. Если в родительском доме она не видела ласки, не знала, что такое визжать от радости, хохотать от счастья, обниматься, держаться за руки, плясать и веселиться – то с большой долей вероятности ее партнер будет человеком замкнутым, не испытывающим необходимости в выражении чувств и не умеющим это делать. Он может не понимать и не поддерживать женские порывы класки, радости и проявлением чувств. Родитель, который запрещает девочке любить, веселиться и радоваться жизни, по сути убивает ее чувства и тем самым уничтожает в ней все женское. Отец или мать может делать это намеренно, Либо просто потому, что так было принято воспитывать детей в его семье. Как бы там ни было, запрет на выражение чувств означает запрет на женственность, и в конечном итоге родитель делает это с одной только целью — удержать ребенка подле себя. Ведь если девочка не становится девушкой полноценной физически и душевно, то построить свою семью ей будет трудно. Когда также поступает с женщиной мужчина-партнер? Он наносит вред не только женщине, но и себе, потому что, уничтожая ее женственность, он уничтожает свой источник любви. Если день за днем он гасит в женщине любовь, то рано или поздно ее сердце закроется для него навсегда. И он не только не получит от нее любви, но и навлечет на себя море жизненных неприятностей, так реализуются женские обиды в его адрес. Не стоит недооценивать силу женских чувств. Мужчина, живущий с женщиной, которая в душе его ненавидит, роет себе могилу. Это один из самых худших жизненных сценариев для мужчины, поскольку перед ненавистью женщины он бессилен. В этом случае потери для него неизбежны. Ненависть женщины уничтожит результаты его труда, либо его самого. Клиентам, оказавшимся в подобном положении, мы всегда рекомендуем как можно скорее воспользоваться одним из двух возможных путей – либо сделать все, чтобы женщина смогла простить мужчину и начать жить с ним с чистого листа, либо, если это уже невозможно, расстаться с ней. Огородить себя от ненависти можно, и из всех условий защиты первоочередное находиться как можно дальше от источника ненависти. Чтобы не доводить ситуацию до крайностей, мужчине заблаговременно следует брать во внимание чувства женщины, учитывать ее настроение, состояние души, помогать ей пребывать в любви и создавать подходящие для этого условия. Раньше мы говорили о том, как важно женщине самой делать все возможное для развития любви в своем сердце. Когда же женщина встает в пару, роль мужчины в этом процессе становится не менее значимой. Усилия мужчины ⁇ это вклад не только в женщину, но и в самого себя. Если мужчина планирует пользоваться любовью конкретной женщины, ему следует заботиться о том, чтобы источник его любви был чистым, живым и наполнял его любовью, а не другими энергиями. Когда сердце женщины открыто к мужчине и работает в полную мощь, любовь становится не эфемерным понятием, а реальной, осязаемой силой, на которую пара может опираться в жизни и с помощью которой может достичь всего, чего двое для себя захотят. Идет ли от женщины любовь, мужчина может понять не только сердцем, но и умом, анализируя события своей жизни. Если вы оглянетесь вокруг, то заметите, что мужчины неизменно выбирают женщин, которые их зажигают, вдохновляют, рядом с которыми им хочется действовать, к чему-то стремиться, чего-то достигать. И вам, конечно же, хорошо известно, каким энергичным, безудержным и предприимчивым бывает мужчина в самом начале романтических отношений когда любовь между людьми только-только зародилась. Желание действовать – главный признак того, что в мужчину направлена женская любовь. Для мужчины пребывать в любви означает пребывать в действии. По большому счету, любовь женщины нужна мужчине именно для того, чтобы иметь силы действовать и двигаться вперед. Это происходит автоматически, само собой. Не так, что мужчина влюбился, посидел, подумал и решил начать что-то делать, нет. Энергия любви сама вызывает у мужчине прилив сил и естественное желание действовать. Любовь для мужчины жизненная сила, при помощи которой он творит материальность. Мужчина, которого любят, деятельный, у него есть желание и силы двигаться. Ему приходят возможности, у него идет явный подъем в делах. И наоборот, мужчина, которого невозможно сдвинуть с места, оторвать от телевизора или вытащить из дома, Это мужчина без сил, в которого не поступает любовь. Часто матери жалуются, что их взрослеющие сыновья ленивы, бездеятельны и безинициативны. Что только они не придумывают, чтобы заставить их двигаться, ничего не помогает. Они не понимают одного – мужчину двигает вперед любовь женщины, а не любовь матери. Любовь матери к сыну – это любовь к ребенку, даже если ребенку самому уже много лет. И как бы ни превозносили в обществе материнскую любовь, жизнь показывает, что мужчина, опирающийся на любовь матери, не выходит за пределы ее представлений о жизни, живет прошлым и не движется вперед. Если мужчина говорит, что никто не любил его так, как мать, значит он так и не узнал, что такое любовь женщины. Жены тоже нередко обижаются на своих мужей, не понимая, чего им не хватает. Работа есть, жена любимая есть, дети есть, жилье, машина – все есть, а он чего-то ищет, чем-то недоволен. Между тем, на консультациях мужчины признаются, что желание заводить отношения на стороне продиктовано тем, что рядом с женой они чувствуют себя так, как будто умирают. Несмотря на то, что многие из них любят и ценят своих жен и искренне хотели бы оставаться верными, они не могут справиться с чувством апатии и пустоты. Охватывающие их, когда они возвращаются домой. вне дома они жизнерадостны общительные и энергичны, а дома у них возникает одно желание лечь на диван и не вставать. Из- за этого они и сами собой недовольны, но поделать ничего не могут. Очень многие мужчины не торопятся с работы домой именно из за этой угнетающей атмосферы, которая связывает по рукам и ногам и превращает деятельного и успешного человека в ленивое существо, только и способное на то, чтобы часами сидеть, уткнувшись в компьютер или телевизор. А женские упреки лишь добавляют масла в огонь. Если вы оказались в такой ситуации, то знайте, что по каким-либо причинам любви в вашем доме недостаточно, либо нет вообще. Из-за этого у мужчины нет сил и желания что-то делать, а у женщины нет сил или желания любить этого мужчину. Женщины часто говорят, что раз мужчина любит, он должен взять себя в руки и делать все, что от него требуется. Нередко и сами мужчины придерживаются того же мнения. Однако между чувством любви и чувством долга существует огромная разница. Мужчина может пытаться заставлять себя действовать и двигаться вперед через силу, потому что должен, но надолго ли его хватит? Другое дело, когда мужчиной движет любовь женщины. Тогда желание действовать возникает само собой. Откуда-то рождаются идеи, вдруг находятся возможности и результатом становится успех в делах и удовлетворенность в чувствах. Поэтому, когда девушки говорят, что любят партнера и не понимают, откуда в жизни с ним у них берется столько проблем, возможно, они действительно думают, что любят. В реальности, однако, любви как энергии в их паре нет». Любовь является таковой только когда она жива, дееспособна и ощутима. Тогда она приносит плоды, не только душевные, но и материальные. Объективно судить о том, есть ли в вашей паре энергия любви и взаимодействие по сердечной чакре, вы можете, опираясь на следующие показатели. Если из сердца женщины идет любовь, то мужчина, находясь рядом с ней, чувствует себя спокойно, хорошо. Даже если что-то в жизни пошло не так, Рядом с любящей женщиной он успокаивается и начинает чувствовать себя увереннее, видит, что сможет справиться со всеми трудностями и что сил у него хватит. Когда женщина далеко, воспоминания о ней наполняет его сердце радостью, он думает о ней с теплотой. Ему легко дышать, у него расправлены плечи и периодически возникает чувство, будто за спиной крылья вырастают. Он способен ясно думать, в голову приходят идеи, которые его вдохновляют, Ему хочется поскорее взяться за их воплощение. Его жизнь наполнена делами, которые он делает с радостью и в которых видит для себя смысл, а результаты приносят ему материальную прибыль и чувство удовлетворения. Прямо противоположные чувства испытывает мужчина, находясь с женщиной, сердце которой для него закрыто. Чем больше времени он проводит рядом с ней, тем чаще его тянет прилечь, подремать или заняться ничего не деланием. Если он что-то и планировал сделать, то, оказавшись рядом с женщиной, быстро теряет энтузиазм и отказывается от своих планов. Часто у него на душе становится необъяснимо тоскливо, тяжело, тянет выпить. Когда случаются какие-то неприятности, он старается до последнего не делиться ими. Если же женщина оказывается в курсе, чувство беспокойства у него резко возрастает, увеличиваясь в разы. Приходит страх, что ситуация никогда не изменится что он не справится, не сможет, проиграет. Если женщина вмешивается и берет часть проблем на себя, то он злится и чувствует себя униженным, слабым, недостойным, плохим. Дышится ему тяжело, в грудной клетке давит, ощущение такое, будто невозможно расправить плечи и задышать полной грудью. В жизни такого мужчины либо очень большое количество дел, которые неподъемным грузом лежат у него на плечах и делаются с трудом через силу, либо пустота, когда занять себя ему нечем, а предполагаемые дела не имеют для него никакого смысла, поскольку не приносят ни удовлетворения, ни дохода. К последнему варианту относится также и мужчина, который занимается жизнью матери. Как бы ни любила мать своего сына, дать ему полноценной женской любви она не в силах. Вовлекая сына в свои дела, она заставляет его занимать чужое место и заниматься чужими делами. Сын от этих дел не может получить ни удовольствия, ни выгоды для себя лично, поскольку дела эти изначально не его. Это место предназначается партнеру матери, каким бы он ни был, и ее дела должны быть их совместным занятием. В современном обществе настолько превознесена роль матери, а вместе с ней и такое понятие, как долг перед родителем, что мужчины боятся признаваться даже самим себе, что бесконечные материнские просьбы их страшно изматывают. Принято считать, что для матери ребенок все должен делать с готовностью, улыбкой на лице и бегом, едва ли не в припрыжку. В реальности все это делается из одного только чувства долга. Чувство, что ты обязан родителю, давит так, что человек не может ни спать, ни есть, ни жить, пока не освободится от этого груза и не сделает то, чего от него ждут. А какой уж любви тут может идти речь. Если отказать женщине мужчина еще может – то отказать матери он, как правило, не в состоянии. Девушки поголовно жалуются на свекрови, которые нещадно эксплуатируют их мужей, бесцеремонно вмешиваясь в их жизнь и претендуя на их внимание, время и средства. Но не хотят замечать, что своих сыновей они воспитывают точно так же. Сначала маленький мужчина вынужден отказываться от своих игр, друзей и увлечений, чтобы маме было удобно, а потом взрослый мужчина ровно по той же причине – отказывается от своей любви, своей семьи, своего дела и бывает своей жизни. Иногда мужчины уверяют, что с радостью занимаются делами родителей, и это нисколько их не отягощает. Наоборот, сделал что-то приятное для родителя и сразу легко на душе стало. Мы же объясняем, что это как раз свидетельствует о том, что мужчина живет под постоянным гнетом чувства вины и долга. Он не вышел из детских представлений, в которых, если ты сделал доброе дело – молодец, а все остальное время чувствуешь себя виноватым. И так, пока не совершишь следующее доброе дело и не получишь хорошую оценку. У человека зрелого душой легкость на сердце и удовлетворенность собой не зависит от оценки других людей, тем более мамы или папы. Ему не надо заслуживать любовь добрыми делами. И если такой человек помогает кому бы то ни было – Он делает это из любви, а не из-за того, что его терзает чувство долга. А это значит, что он свободен в своем выборе, и независимо от того, станет он помогать или нет, он будет жить спокойно и чувствовать себя одинаково хорошо. Настройка по сердечной чакре в паре имеет свои особенности для мужчин и для женщин. Выполняется она следующим образом. Если вы мужчина, то вам необходимо закрыть глаза и представить, Что от всех любящих вас женщин, присутствующих в вашей сегодняшней жизни, любовь направлена на вас в виде светящихся лучей, похожих на золотые лучи солнца. От женщин, с кем у вас нет особой эмоциональной связи, лучики будут слабенькими и тоненькими. От тех, кто вас любил когда-то, лучи могут светиться где-то вдали и не доходить до вас. Если у вас есть дочь, один из самых ярких лучей будет идти от нее – неважно при этом, какие отношения у вас с ней в жизни. Самый широкий луч, световой поток, идет от женщины, которая вас искренне любит. Этот свет характеризуется тем, что вам в нем комфортно, и внутренне вы готовы принять его. Когда вы представляете женщину, дающую вам такую любовь, вам становится тепло на душе. Это женщина, вместе с которой вы готовы горы свернуть, и рядом с которой чувствуете себя вдохновленным и полным сил. Другие энергии, не связанные с любовью, вы тоже можете уловить. Вы можете почувствовать, что от чьего-то потока вам хочется закрыться, а какие-то энергии могут представиться не световыми лучами, а, например, веревками, сетями, цепями или петлей на шее. Стрелы, направленные на вас, сверкающие молнии, клюющие вас птицы, разъяренные звери – все это образы, при помощи которых разум пытается донести до вас то, что знает ваше сердце. Если вы намерены сонастроить сердечные энергии со своей женой или подругой, то необходимо сделать так, чтобы основной поток любви исходил к вам от нее. Хорошо, если так вам все и представилось. В этом случае вам остается только мысленно увеличивать энергетический поток между вами и представлять, насколько вам обоим приятно в нем находиться. Если же картинка представилась другая – то следует заменить ее и сформировать энергетический поток любви, идущий из сердца в сердце. Бывает сделать это не так-то просто. Помогите себе, вспоминая ваши лучшие времена и ситуации, когда вы явственно ощущали любовь друг друга. Припомните тот образ вашей женщины, в которой вы влюбились когда-то. Восстановите в своем воображении ее смеющееся лицо, улыбку, ее восхищенный взгляд, направленный на вас – и сияющие, любящие вас глаза. Постарайтесь поймать и зафиксировать в себе эти ощущения так, чтобы они отзывались приятным теплом в вашем сердце и оставались там и после этого упражнения. Женщине для настройки со своим мужчиной следует закрыть глаза и представить, что из ее сердца расходится множество световых лучей. Чем больше лучей вы увидели, тем лучше. Какие-то лучи приведут вас к конкретным людям, а какие-то могут быть направлены безадресно, куда-то вовне. Основной, самый яркий и широкий поток любви окажется направленным на человека, которому вы испытываете безусловную душевную любовь, глубокое, стабильное, ровное чувство. Будьте внимательны и не путайте душевную любовь со страстью. Сердечная любовь отображается мягким, окутывающим светом нежных полупрозрачных тонов, в то время как страстные чувства – это всегда вспышки, в которых присутствуют оттенки красного или черного. Сердечная любовь сопровождается ощущениями тепла, спокойной радости, искреннего восхищения и уважения, и еще чувством, что так будет всегда. Будто, что бы ни происходило в жизни, ваша любовь к этому человеку останется неизменной, и ничто на свете не сможет помешать вам любить его. Вполне возможно, таких людей появилось несколько. Это нормально. Теперь проверьте, кому из них направлен самый мощный поток вашей любви. Если вам трудно определиться, представьте луч, связывающий вас с вашим партнером, и сравните его с другими. Является ли ваше чувство к мужчине основным в вашем сердце? наиболее глубоким и неизменным. Мы постоянно проводим подобные медитации, и у нас набралась своя статистика. Согласно ей, самые распространенные фигуры, которым женщины испытывают глубокие душевные чувства, это мама, папа, любимый дядя, дедушка или брат, ребенок, бывший муж или первая любовь. И только шестое место – занимает мужчина, с которым женщина находится в отношениях. Чтобы исправить положение дел, мысленно сформируйте широкий ровный поток любви и направьте его из своего сердца в сердце вашего мужчины. При этом всех, кого вы хотите продолжать любить, поставьте рядом и сформируйте по направлению к ним лучи энергии, отображающие вашу любовь. Однако поток к вашему партнеру сделайте существенно больше, ярче и шире. Пусть он будет главным. Следующим шагом сосредоточьтесь на своих чувствах. Что вы чувствуете, когда представляете свою любовь к мужчине? Легко ли вам любить его? Есть ли что-то, что мешает вашей любви? Проверьте, не останавливает ли поток вашей любви чувство страха, сомнения или обиды. Мысленно очищайте свою любовь от посторонних энергетик. Убирайте из вашего потока все серое, черное, красное или белесое. Делайте его чистым, мягким, теплым, струящимся и наполненным нежными переливами разнообразных оттенков – розового, зеленого, золотистого, голубого, сиреневого. Теперь обратите внимание на то, каким представился вам ваш партнер. Кажется ли он вам радостным и улыбающимся, или усталым и грустным, этот аспект имеет большое значение, поскольку отображает ваше подсознательное представление о партнере. Бывает, например, что девушка не может представить себе образ своего мужчины. Вместо него она видит пустое место или размытое пятно безо всяких очертаний. Были в нашей практике и такие нестандартные случаи, Когда девушке на месте ее партнера представлялось каменное надгробие, а другая не могла отделаться от видения, будто она находится на похоронах и плачет, склонившись над гробом своего любимого. Видения такого рода не всегда означают смерть. Но на что они явно указывают, так это на то, какое чувство носит в себе сама женщина по отношению к своей любви и к своему мужчине. Внутренняя готовность оплакивать, прощаться и хоронить – конечно, не привлечет в жизнь ничего хорошего. А уж к любви эти чувства вообще никакого отношения не имеют. Поэтому постарайтесь представить вашего партнера живым и здоровым, довольным и полным сил. Пусть ваша любовь делает его еще сильнее, а вам самой приносит радость и удовольствие. Пятая чакра – дыхание, общение и понимание. Центр пятой чакры располагается в основании шеи человека. Эту чакру принято называть горловой, однако к ней относится не только горло, но и вся так называемая зона уха горло нос и отвечает она за то, как мы дышим, говорим, слышим и общаемся. Блоки на пятой чакре выражаются в физическом теле заболеваниями горла, голосовых связок и дыхательных путей, аллергическими и астматическими проявлениями, простудными заболеваниями, насморком, болезнями ушей, нарушениями функции щитовидной железы, а также повреждениями шеи и шейных позвонков. Человек живет пока дышит, а чтобы не просто быть живым, а жить полноценной жизнью, человеку необходимо взаимодействовать с другими людьми, то есть общаться. Горло будет здоровым, если человек умеет высказываться, доносить свое мнение, говорить о своих чувствах и делает это спокойно и своевременно. Существуют две крайности в состоянии горловой чакры. Первое относится ко всем, кто не приучен выражать свое мнение. Такие люди обычно не произносят ни слова в ответ, но при этом молча злятся на собеседника, а потом и на себя, за то, что промолчали. Они могут думать об этом днями и ночами, прокручивать в голове разговор, представлять, как надо было бы отреагировать, что сказать в ответ». Из-за этого ощущение недовольства собой только возрастает и ложится на горловую чакру, вызывая соответствующие заболевания. Так происходит из-за того, что в детстве ребенку запрещалось возражать взрослым, протестовать, не соглашаться, проявлять свои чувства или предлагать свое решение. Если у ребенка не было права голоса и его мнение никого не интересовало, то во взрослую жизнь он вступает с внутренним убеждением, что права голоса он не имеет. Умом он может понимать, что это не так, но многолетняя привычка молчать и не высказываться будет по-прежнему срабатывать. И даже когда он решится высказаться, его может охватить необъяснимое чувство страха. Оно проявится в конкретных физических ощущениях. Например, в горле возникает ощущение сдавленности, либо начнется приступ кашля, или вдруг пропадет голос, и человек не сможет издать ни звука. Так проявляется детский запрет выражать свое мнение. Сюда же уходят корнями такие проблемы речи, как заикание, запинки, сбивчивость и потеря мысли. Когда человек терпит, день за днем молча выслушивая то, с чем он не согласен, у него накапливается огромный внутренний протест. В какой-то момент наступает предел, и человек, доведенный до крайности, вдруг взрывается от малейшего пустяка. Кто-то лишь слово произнес, а он в ответ вскипает, как вулкан, и в гневе извергает все, что накопилось за многие годы. Надо ли говорить о том, какую реакцию может вызвать такая вспышка гнева у окружающих. А если в порыве ярости досталась близкому человеку, то ущерб от разрушений будет особенно значительным. Есть такой старый анекдот. Собрался как-то холостяк налепить себе на ужин пельменей. Мясорубки у него не было, и он отправился в соседний дом попросить ее у знакомой соседки. По дороге идет и думает, мол, Попрошу мясорубку, она спросит, зачем? Придется говорить, что решил сварить племени на ужин. Скажу про ужин, придется пригласить ее. Приглашу ее, надо будет бутылку вина купить, в доме прибраться. Она придет на ужин, выпьет вина, расслабится, глядишь, и на ночь у меня останется. А раз на ночь останется, значит, дети пойдут, жениться придется. А там скандалы начнутся. И зачем мне это все надо? К этому моменту он уже стоял перед дверью соседки, и как только она открыла ему, он в ужасе отпрянул и прокричал «Да не надо мне твои мясорубки!». Вспышки гнева имеют определенный положительный аспект для самого человека. Они помогают вывести из организма накопившуюся энергию протеста, ярости, ненависти. Если же человек сдерживает себя настолько, что не позволяет себе подобных сцен, а по-другому вывести из себя эти чувства не умеет, то все они останутся внутри и превратятся в болезнь. Иногда подобные вспышки случаются с человеком столь часто, что его вспыльчивость становится чертой его характера. С ним невозможно разговаривать нормально. Чуть что он переходит на крик, взрывается без причины, гневается и огрызается, еще не имея на то никаких оснований. За годы молчания у него сформировался страх, что его не услышат, и этот страх вынуждает его кричать заранее пока не поздно. Другая крайность – человек, болтающий без умолку. Вам наверняка знакомы такие люди. Стоит только снять трубку, как в ответ на ваше алло, они принимаются рассказывать вам всю свою жизнь, ничуть не заботясь о том, есть ли у вас время и желание выслушивать их. Такие люди не слышат и не понимают сами себя. Не зря им в ответ так и хочется сказать, мол, ты сам-то слышишь, что ты говоришь. Но они не в состоянии мыслить самостоятельно, Их горловая чакра не настроена на общение и понимание. У них другая цель – с помощью долгих, бесцельных разговоров скинуть на собеседника свои негативные эмоции. Опять же, для горла человека это в данном случае неплохо. Проблема только в том, что со временем общаться с такими людьми желающих будет все меньше, а о дружбе или партнерстве речи здесь вообще не идет. Детские заболевания органов пятой чакры связаны с переживаниями в родительской семье. К примеру, отеки горла возникают из-за чувства печали, которую ребенок перенимает с родителя. Например, мама печалится из-за плохих отношений с мужем, но свое грустное настроение с болезнью ребенка не связывает. И часто, видя, что вдобавок ко всем проблемам еще и ребенок снова заболел, расстраивается еще сильнее. Ребенку от этого становится хуже, и выздоровление затягивается. Горло заболевает, если ребенок не имеет возможности постоять за себя и беспомощно проглатывает обиду. Уши болят, когда ребенок не может больше слышать ругань родителей или обидные слова в адрес одного из них. Если у ребенка течет из носа, то в семье проигрывается чувство обиды. При этом мама может обидеться на кого-либо, но не заболеть, а ребенок получает насморк. Неспособность высказаться превращается в болезнь и у взрослых. Вот распространенный пример. Девушка хочет провести выходные дома, в то время как ее молодой человек настроен поехать к друзьям. Она не высказывает своего нежелания, чтобы не обидеть его и не испортить отношения. Между тем протест в ее душе все нарастает. Чем ближе выходные, тем больше ее желание провести их по-другому, заняться своими делами, а не просиживать в компании скучных ей людей. В итоге субботним утром она просыпается совершенно разбитой, болит горло, резко поднялась температура, и она вынуждена остаться дома. Но уже не для того, чтобы с удовольствием заняться приятными делами, а лежать в постели без сил и лечиться. В основе хронических заболеваний органов пятой чакры чаще всего лежит случай, ставший отправной точкой для болезней. К примеру, для одной женщины, страдающей необъяснимыми приступами кашля, Таким случаем оказалось событие 20-летней давности. Тогда она, 18-летняя влюбленная девушка, встретила своего жениха в объятиях другой женщины. Шок от увиденного был настолько сильным, что у нее перехватило дыхание. После этого случая она стала периодически кашлять и задыхаться безо всяких видимых причин. Неотпущенное чувство, застрявшее в теле, остается на тонком плане, даже когда сам человек о нем уже не вспоминает. Поэтому в подобных ситуациях необходимо мысленно вернуться в то время для того, чтобы снять зажим, образовавшийся тогда. Закройте глаза и настройтесь на свою горловую чакру. Цвет этой чакры – голубой, от нежного небесно-голубого до ярко-бирюзового. Представьте свое горло в виде красивого блестящего рупора, по которому струится энергия голубого цвета. Представьте, что стенки рупора чистые, гладкие, сверкающие, и энергия льется вдоль них, вверх и вниз, свободно, нигде не застаревая. Проверьте, чтобы в горле не было комков, ощущения сдавленности, напряженности, сухости, воспаленности и отечности. Не должно присутствовать красного или темных цветов. Если что-то в вашем горле вам не нравится, мысленно меняйте это. Растворяйте ненужные предметы в потоке света, залечивайте ранки и царапины, очищайте горло и наполняйте его энергией мягкого голубого цвета. Представляйте, что ваш голос сильный и звучный, что вы говорите легко и беспрепятственно. Подумайте о том, часто ли бывает так, что вы не высказываетесь. Кому вы не можете сказать того, что вам хотелось бы? Где вам приходится сдерживаться и молчать? Или послушно кивать головой, в то время как вы категорически не согласны? Спросите себя, почему так происходит? Кто вам запрещает говорить? Что будет, если вы начнете высказывать свое мнение, говорить о своих чувствах? Что вы испытываете? Вам страшно? Неудобно? Бывает ли, что вам приходится жалеть о том, что высказались, не удержались? Если вы оказываетесь в подобных ситуациях, значит, что-то подобное вам уже доводилось чувствовать в детстве. Постарайтесь проследить связь и осознать, что вы продолжаете вести себя по-детски, тогда как и вы сами и обстоятельства давно изменились. Уже нет рядом взрослого, приказывающего вам говорить, смеяться, молчать или не плакать. Теперь вы делаете это сами, вы себе запрещаете, вы же можете себе и разрешить. Дайте себе разрешение выражать свои чувства и говорить о своих желаниях. Всякий раз, когда вы испытываете потребность высказаться, постарайтесь делать это, не отмалчивайтесь по привычке. Горло находится между сердцем и головой. Это значит, что в горловой чакре соединяются сердце и разум, чувства и мысли, женщина и мужчина. Общение – это и начало отношений, и их конец. С началом общения отношения завязываются, с прекращением общения они распадаются. Так что, когда двое говорят, мол, мы расстаемся, потому что у нас нет секса, это не совсем так. В действительности, до того, как пропал секс, исчезло желание разговаривать, обсуждать, делиться. Сначала рвется душевная связь, затем физическая. В паре, где душевное родство утрачено, сами по себе сексуальные отношения, даже если они пока есть, не могут заполнить эту дыру. Связь по пятой чакре настолько существенна, что часто выходит на первый план и играет решающую роль. Человек, который тебя слышит, понимает, поддерживает. Человек, с которым есть о чем поговорить и с которым хочется делиться своими переживаниями – большая ценность, с которой вряд ли захочется расстаться. Взаимопонимание при общении рождает душевную близость, которая в итоге оказывается важнее близости физической. Одна наша клиентка, приехав на похороны отца, познакомилась там с женщиной, его ровесницей, горевавшей о его уходе гораздо искреннее, чем иные родные и друзья. Когда они разговорились, девушка поразилась, до какой степени эта пожилая женщина была в курсе событий жизни не только отца, но и ее самой. Все, чем она делилась со своим отцом, а они всегда были довольно близки, знала эта женщина. Даже мать девушки не знала всех нюансов ее жизни в другом городе, отношений с молодым человеком, работы, а эта женщина знала обо всем и переживала так, как переживал за нее отец. Когда девушка выразила свое изумление, женщина объяснила, что с отцом ее связывала многолетняя дружба со студенческих времен а в последние годы, когда оба оказались в родном городке, они общались, встречаясь время от времени для прогулок в городском парке. Девушке стало очевидно, что именно эта дружба и продлила жизнь отцу. Это общение наполняло его сердце теплом, которого он не получал в семье. Душевная близость может послужить толчком к объединению на уровне сексуальной чакры и на уровне всех остальных чакр, в то время как сексуальная связь далеко не всегда приводит к единению на уровне пятой чакры. Сексуальная страсть, не подкрепленная душевной связью, быстро гаснет. Она либо развивается в полноценное чувство, поднимаясь со второй чакры на уровень сердца, либо затухает. Когда человек делит с тобой постель, но не разговаривает, ни о чем не спрашивает и ничем, кроме секса, не интересуется, это унижает. И женщина, и мужчина в такой ситуации чувствуют себя оплеванными, и испытывают неприятные ощущения, будто ее или его просто использовали для удовлетворения нужд. Есть множество примеров, когда общение между людьми завязывалось не специально, по необходимости, по делам совсем не романтическим, а заканчивалось ужином при свечах. Поэтому не стоит недооценивать важность общения. За желанием общаться кроется желание понять и наоборот – Нежелание общаться означает нежелание выслушать, объясниться, понять. Вспомните библейскую историю о Вавилонской башне. Люди, которые говорят на разных языках, не могут ничего создать, ничего построить. Так и в паре. Люди, которые не понимают друг друга, не смогут создать ничего хорошего. Они не создают, а разрушают и друг друга, и своих детей. Правило здесь очень простое с кем ты больше общаешься, от того ты и понимаешь лучше всего. Например, когда у вас впервые появляется ребенок, вы начинаете общаться с родителями маленьких детей, такими же, как и вы, и начинаете лучше понимать их. Занимаясь воспитанием ребенка, вы понимаете детей. Садитесь за руль и начинаете понимать водителей. Делаете ремонт и начинаете понимать тех, кто уже проходил через это. Если вы много общаетесь с мамой, то вы хорошо понимаете свою маму и знаете малейшие оттенки ее голоса, настроения, самочувствия. Если вы общаетесь с подругой, то хорошо понимаете ее. Кстати, если вы хотите лучше понимать себя, то нужно больше общаться с собой. Соответственно, если вы женщина и хотите понимать мужчин, общайтесь с мужчинами. Если этого не происходит, то в понимании мужчин вы остаетесь на уровне того, чему вас научила бабушка, рассказывают подружки или показывают в кино. Это все очень далеко от правды. Во всяком случае, от вашей собственной правды понимания противоположного пола. Многие взрослые женщины, имеющие детей, признаются на консультациях, что мужчины для них – существа с другой планеты, они не в состоянии их понять и не знают, с какой стороны к ним подойти. Если мужчина периодически ставит вас в тупик, неприятно удивляет, Если вы не понимаете его поступков, не можете предположить, как он отреагирует, что его обрадует, а что разозлит, значит, вы не понимаете мужчин. И это ваша проблема, значит, вам нужно садиться и разбираться с этим, пытаться понять, спрашивать, интересоваться у самого мужчины. При этом не пытаться подогнать его поведение под свои детские стереотипы, как часто делают девушки, а учиться видеть реальность. Лучше один раз спросить у мужчины и выяснить его мнение, чем сто раз спросить у мамы и полагаться на ее представления. Хорошим подспорьем может послужить честный разговор с отцом, если у вас есть такая возможность. Распросите отца, что он чувствовал в те или иные периоды жизни, почему он принял решение поступить так или иначе, чем он руководствовался, о чем думал, о чем переживал вы будете удивлены, насколько его версия будет отличаться от той, что рассказывала вам ваша мама или бабушка. Если вы сможете понять отца, вы сможете понимать мужчин, и вам станет ясно, почему мужчины в вашей жизни поступали так или иначе по отношению к вам. От непонимания возникает множество проблем. Взрослые женщины порой обманываются как школьницы и оказываются в глупом положении, потому что не хотят видеть реальность – не понимают действительности и боятся поверить, что мужчина мог так с ними поступить. Они живут иллюзиями, не отличают подлинные чувства от показных, годами ждут чего-то, надеются на чудо и в результате упускают настоящую любовь. Мужчины реже страдают от недостатка общения с противоположным полом, поскольку большинство из них воспитано мамами и бабушками, однако это ведет к другой проблеме. Современные молодые люди, как правило, хорошо понимают матерей, их чувства, страхи, переживания, но совершенно не понимают себя за неимением мужского примера перед глазами. Они знают, как быть хорошим сыном, но не знают, как быть мужчиной. И часто вообще не понимают, что это не одно и то же. Там, где ты хорош для мамы, ты далеко не всегда нравишься женщине. Мама бы в этой ситуации тебя похвалила, А женщина почему-то реагирует иначе. Как ни странно это звучит, но молодым людям также не хватает общения с мужчинами. И для них тоже важно быть среди мужчин не только своих ровесников, но и старшего возраста, особенно семейных, имеющих хороший опыт взаимоотношений с женщинами. На удивление мало мужчин представляют себе, что такое любовь женщины. Мужчины судят по матери и потому знают, что такое материнская доброта, забота, внимание. Они считают, будто это и есть любовь. Но это не так. Материнская любовь – всего лишь одно из проявлений любви. Любовь матери к сыну не может дать мужчине главного – свободы. Любовь матери ограничивает, поскольку для матери сын всегда остается ее ребенком. Любовь женщины поднимает и дает новые горизонты – потому что в глазах любящей женщины мужчина подобен Богу, который может все. Материнская любовь держит на коротком поводке и подспудно диктует, как поступить, что можно, а чего нельзя. Любовь женщины позволяет мужчине освободиться от страхов и идти вперед, открывая все новые возможности для себя самого. Мужчины привыкли сверять свои чувства с матерью, Чем взрослее они становятся, тем больше в их душе возникает тяжести, чувство вины перед матерью, ощущение неотданного долга. Не понимая, что эти чувства не имеют ничего общего с любовью, они вскоре начинают проживать такие же точно чувства уже в своей семье по отношению к своей женщине и считают это нормой. Мужчины в большинстве своем и не представляют, что рядом с любящей женщиной все может быть и должно быть по-другому. Любовь не может висеть камнем на шее. Любовь не может связывать по рукам и ногам. Любовь не может тянуть к земле грузом обязанностей и долга. Если вы живете с такими чувствами, то вы должны, по крайней мере, знать, что это не любовь. Норма для любви – это ощущение легкости на душе, внутренний подъем, желание жить, способность радоваться, смеяться и, конечно, чувство свободы. Как и девушки, мужчины часто совершают ошибку, апеллируя к матери, вместо того, чтобы поговорить со своей девушкой и выяснить у нее, что она чувствует, почему ведет себя так, а не иначе. Если вы опираетесь на мнение мамы, вы никогда не выйдете за пределы ее представлений о вашей девушке и о женщинах вообще. В этом-то и заключается разница между отношениями мужчины с мамой и мужчины со своей женщиной. В первом случае за главного всегда выступает мать. Во втором варианте место главы должен занять сам мужчина. Но если вы не отделяетесь от матери и ее представлений о жизни, вы не сможете занять свое место. Особенно если вы считаете маму идеалом женщины и ищете девушку, похожую на мать. Тогда вы неосознанно будете подталкивать свою девушку к тому, чтобы она исполняла для вас роль мамы. Вы сами отдадите ей главенство в вашей паре и переложите на нее ответственность за все важные решения в вашей семье. При таком подходе даже самая нежная девушка будет вынуждена становиться все более властной и решительной, а сами вы так и останетесь в роли мальчика при маме. А теперь представьте, будто от основания вашей шеи расходятся лучи голубого цвета – вперед, назад, во все стороны – Среди этих лучей есть бледные и тоненькие, как ниточки, а есть широкие и насыщенные. Тонких и полупрозрачных лучей может быть много, они отображают ваше общение со многими людьми. Если вы постоянно контактируете с большим количеством людей, то вы можете увидеть сотни лучиков, исходящих от вашей горловой чакры. Широкий поток энергии голубого цвета, стелящийся прямо перед вами, как правило, один – Иногда два, но не больше. Мысленно проследите, к кому направлен этот поток. Он ведет вас к человеку, с которым вы находитесь на связи по горловой чакре в данный период вашей жизни. С этим человеком вы общаетесь больше, чем с другими. С ним вы разговариваете, обсуждаете что-либо, делитесь своими мыслями, чутко улавливаете его настроение, прислушиваетесь к его словам. Вы можете делать это буквально, например, проводя много времени рядом с ним или общаясь по телефону. А можете делать это в своей душе, мысленно обращаясь к человеку, спрашивая его мнение, ведя с ним диалог и слыша его голос. Обратите внимание на то, что человек, с которым вы находитесь в основном потоке общения, не обязательно должен быть тем, с кем вы хотели бы общаться. У кого-то это будет совпадать, у кого-то нет но постарайтесь не обманываться, не принимайте желаемое за действительное. Цель этой медитации увидеть, как обстоят дела на самом деле, чтобы понять, что необходимо исправить. Например, человек может целенаправленно занимать вашу линию общения, не впуская туда других и огораживая вас от иных контактов. Или, как вариант, Общение с данным человеком может быть вынужденным, если по каким-либо причинам вы находитесь рядом и не можете прервать связь. Человек, который очень хочет быть с вами на связи, жаждет вашего общения или привык общаться с вами и никак не желает отказываться от этого, несмотря на ваше нежелание, чаще всего добивается своей цели. Его настойчивое желание будет пробиваться к вам на уровне энергии, даже если в обычной жизни вы сократили общение до минимума. Именно поэтому в основном потоке общения люди часто видят кого-то, кто в их понимании не должен бы там быть или кого бы они не хотели там видеть. А сейчас представьте себе своего партнера и посмотрите, какой луч связывает вас с ним. Если в данный момент вы не в паре, представьте бывшего партнера или мужчин как таковых, чтобы понять, как вы обычно с ними общаетесь. Мужчинам нужно, соответственно, представлять нынешнюю подругу жизни, бывшую спутницу, либо женщин вообще. Те, кто находится в отношениях, сразу проверьте, является ли этот луч главным, тем самым основным широким потоком, о котором мы только что говорили. Если это так, можете себя поздравить, потому что в этом случае вы настроены с партнером по горловой чакре, и единственное, что вам нужно будет сделать – это скорректировать ваш поток. Те, кто представляют прошлые отношения, смотрите, являлся ли поток основным в период вашего общения. Чаще партнеры все-таки не замкнуты по горловой чакре, и соединяющий их голубой луч выглядит по сравнению с другими тонким, слабым и прерывистым. Помимо голубого в потоке могут присутствовать нити других цветов, например, красного или черного. Вспышки красного и черного обозначают чувство ярости, гнева, обиды. Чем больше таких цветов возникает на основном голубом фоне, тем чаще вы общаетесь с партнером сквозь призму этих чувств. Большое желание достучаться до мужчины, донести до него свои чувства и разъяснить свою точку зрения часто представляется в виде бушующего потока, способного накрыть мужчину с головой. Неудивительно, что мужчина стремится избежать такого урагана чувств, и вы ясно увидите, как он уклоняется от вашего потока. Скорее всего, так же он поступает и в жизни. Нежелание общаться с партнером, слушать его, отвечать на его вопросы, стремление огородить себя от него выражается в таком же заграждении на уровне горловой чакры. Вы можете увидеть, как идущий от него поток упирается в стену и не проходит к вам. Если вы хотите исправить ситуацию, мысленно уберите стену и впустите в себя энергию партнера. При этом задайте себе вопрос, почему вы не хотите слышать его, считайте его слова неважными, ненужными или неинтересными. Проверьте, есть ли у вас желание делиться с партнером самым сокровенным. Хотите ли вы, чтобы он первым узнавал о ваших успехах, делил ваши радости, поддерживал, сопереживал. Если да, то представьте, что луч энергии, идущий от вас к партнеру, становится ярче, шире, увереннее, сильнее. Представляйте, как вы мысленно убираете все препятствия на пути и тем самым очищаете ваше общение с любимым человеком от страхов, обид, ссор и непонимания. Делайте ваш поток ровным, красивым и сияющим. Представляйте ваше общение спокойным, радостным и приятным. Верный признак сонастроенности в паре – это возможность быть вдвоем в тишине, не разговаривая и не объясняясь, и при этом чувствовать себя комфортно. Ощущение полного понимания, принятия и единения бывают в такие мгновения настолько глубоким, что слова не нужны. Основной поток общения у человека один. Всегда, когда человек настроен на одну волну с кем-либо, остальные потоки уменьшаются сами собой. Для пары единение по горловой чакре выражается в том, что их потоки являются друг у друга основными. И эта связь, эта потребность делиться, готовность выслушать и стремление понять сохраняется постоянно и со временем только растет. Остальных потоков, не основных, может быть сколь угодно много. Они могут меняться, появляться и исчезать в зависимости от насыщенности общения в тот или иной период жизни. Все они нужны, все они обогащают человека, но все они будут оставаться второстепенными, пока главный поток направлен на вторую половину и пока у вас сохраняется потребность в общении друг с другом. Есть семьи, в которых детей не били и не ругали, а наказывали интеллигентно, молчанием. Мало кто из родителей понимает, что молчание означает для ребенка, иначе наверняка не прибегали бы к этому убийственному методу. Отказ общаться для ребенка означает отказ от него самого и энергетически ложится прямо на сердце. Видя, что от него отказываются, ребенок испытывает желание умереть, потому что он не знает, как жить, если он никому не нужен. Он еще слишком мал, чтобы понять, что таким образом родитель демонстрирует свое отношение к конкретному поступку, а не к нему самому. Те, кого в детстве наказывали молчанием, неизменно попадают в такие же ситуации уже во взрослой жизни и создают их сами для других людей. Молчать, замыкаться в себе, отказываться от общения или разговаривать ледяным тоном, становится их обычной манерой поведения в случае, если они чем-то недовольны. С такими людьми трудно находить взаимопонимание, так как они не умеют и не считают нужным объясняться и говорить о своих чувствах открыто. Они пребывают в уверенности, что их обиженное лицо или холодные интонации в голосе должны говорить сами за себя. Более того, они ожидают, что человек, которым они недовольны, не только догадается об их чувствах, но и бросится исправлять ситуацию, заглаживать свою вину и просить прощения. И бывают неприятно удивлены, когда этого не случается. Особенно часто в таких ситуациях оказываются женщины, перенимающие такое поведение у своих матерей, Они пытаются воздействовать молчанием на других людей, например, на своих мужчин. Не учитывая при этом одного – мужчина – не маленький ребенок, который не в состоянии пережить того, что мама им недовольна. Мужчина попытается исправить положение дел так, как умеет. Но если женщина не меняет свое поведение и не идет на контакт, то понимания в паре не будет, и рано или поздно женщина остается наедине со своей обидой. Обиженный человек в конечном итоге всегда страдает сам. Сплошь и рядом взрослые мужчины и женщины наказывают друг друга, внезапно прерывая связь, исчезая без слов, не объясняя причин и не давая возможности понять, что вообще произошло. Мужчины объясняют это тем, что не любят выяснять отношения. Женщины считают, что поступают гуманно, когда выдумывают несуществующие причины, вместо того, чтобы честно признаться мужчине в том, что любят другого. В действительности причина такого поведения только одна – каждый хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Никому не хочется признаваться в том, что он просто использовал другого, коротал время в отсутствии лучших предложений или спасался от скуки, при этом позволяя человеку надеяться на настоящие чувства и строить планы на будущее. Конечно, в таких случаях нелегко говорить правду, но спокойный, искренний разговор принес бы пользу обоим – Человеку, с которым прерывают общение, всегда лучше знать правду и понимать истинные причины, из-за которых происходит расставание. Если виной тому его недостатки характера или ошибки в поведении, то у него, по крайней мере, будет возможность задуматься и учесть это в будущем. Хоть в данный момент слышать это ему неприятно, зато впоследствии он с благодарностью будет вспоминать этот опыт, который послужил толчком для его развития, понимания себя и совершенствования. Если же человек вообще ни в чем не виноват, то сказать ему правду тем более необходимо, иначе он попадает в водоворот переживаний, кляня себя за мнимые ошибки и выискивая в себе несуществующие недостатки. Помимо боли от расставания, он к тому же чувствует себя отвергнутым, ненужным и недостойным любви. Непонимание причин может надолго оставить его наедине со своими горькими чувствами, в стороне от жизни и от новых отношений. Расставание – это тоже определенный этап общения между людьми, и расставаться тоже нужно уметь. Необходимо давать человеку возможность объясниться и высказываться самим, тогда разрыв не принесет страданий и не останется раной на сердце, а станет естественным шагом на пути развития человека и принесет ему новый опыт в понимании себя и других. Говорят, мужчина – голова, а женщина – шея. С точки зрения энергии это действительно так. Шея отображает женщину, женственность. На тонком плане шея человека редко выглядит ровной. Почти всегда она изогнута в ту или иную сторону, вдавлена в плечи или опущена вперед. Можно наблюдать, что шея зажата в тиски, закована в кольцо или другие металлические предметы. Часто на шее бывает веревка, петля, хомут – Иногда висит какой-то груз, камень на шее. В обычной жизни эти картинки проявляются соответствующими ощущениями, в том числе болью. Для женщины ее шея – это она сама как женщина. Поэтому все проблемы с шеей сигнализируют о проблемах с женственностью. Все, что делает шею женщины негибкой, неповоротливой, точно так же делает негибкой саму женщину. Гибкость, плавность, текучесть, подвижность – Все это проявление женственности. Когда женщина упорно стоит на своем и не желает сдвинуться ни на йоту, ее женские качества каменеют, застывает и ее шея. Болезненные ощущения в шее говорят о том, что женственности причиняется вред и не позволяется развиваться нормально. У абсолютного большинства женщин аура сужена именно в области шеи, превращая ровную, округлую, яйцеобразную форму ауры в матрешку. У мужчины боли в шее выражают чувство недовольства женщиной. Это может быть его собственное недовольство своей подругой жизни или женщинами как таковыми, либо, если мужчина находится в паре, так может ощущаться чье-то болезненное недовольство его женщиной. Любопытно, что за пятую чакру в паре отвечает мужчина. Именно мужчина задает характер энергии в этой чакре и несет ответственность за ее чистоту. Казалось бы, женщины говорят больше мужчин и вроде бы используют пятую чакру активнее, однако не будем забывать, что горловая чакра – это не просто разговоры и общение, это еще и ответственность за свои слова, способность отвечать за сказанное. И если для женщины не так важно, что она сказала, главное как, с каким чувством, то для мужчины принципиальным является, что именно он говорит и держит ли он свое слово. Для женщины любой разговор – это прежде всего способ выплеснуть свои эмоции и передать собеседнику свои чувства. Ее слова сами по себе не обладают никакой силой. Вся сила в чувстве, с которым они произносятся. Слова женщины держатся на сиюминутном чувстве. Меняются эмоции, меняется и разговор. Сегодня говорила одно, завтра другое, а через день вообще забыла о своих словах и переключилась на что-то новое. А слово «мужчины», если только у него все в порядке с горловой чакрой, обладает силой, поскольку всегда предполагает дальнейшее действие в соответствии со сказанным. Слово «мужчины» – закон, но не потому, что он умнее или главнее женщины, а потому, что так устроена его природа. Мужское слово подкреплено действием. Именно поэтому мужчины немногословны и стараются думать, прежде чем говорить что-то. Интуитивно мужчины знают, что за словом непременно последует дело. Дать слово в прежние времена было крепче любых договоренностей и дороже всяких документов. И раньше, и сейчас мужчина, у которого слова расходятся с делом, теряет свою мужественность, свою силу. Если слово мужчины ничего не стоит, он и сам не вызывает уважения. Сила мужского слова требуется и в паре. Мужчина должен быть в состоянии сказать твердое «да», или твердое «нет» и тем самым погасить в женщине сомнения, страхи, попытки паниковать и волноваться. Женщине позволительно иногда пугаться и переживать, но мужчина не должен брать эти чувства на себя. Ни в коем случае не следует поддаваться переживаниям женщины, иначе эти страхи распространятся на головную чакру мужчины и перекроют его способность мыслить. Для пары желательно, чтобы последнее слово оставалось за мужчиной. После всех дискуссий окончательное решение должен принять мужчина, поскольку именно ему предстоит отвечать за претворение этого решения в жизнь. Если он в состоянии это сделать, значит он в состоянии принимать на себя ответственность за женщину. В момент, когда мужчина принимает окончательное решение по какому бы то ни было вопросу, он снимает ответственность с женщиной, освобождает ее от всех переживаний и берет все риски на себя. Это важный аспект в жизни пары. Чаще бывает наоборот. Последнее слово остается за женщиной. Как она скажет, так и будет. И если оба в паре подчиняются этой модели, оба и страдают. Мужчина лишается возможности реализовываться по-мужски. Такое положение дел для него противоестественно. Если он по каким-то причинам соглашается на это и не идет против женщины, то он идет против себя – становится все более нерешительным, слабым и сам себя за это ненавидит. Женщина со временем начинает жаловаться на мужскую безинициативность. Он ни за что не отвечает, я все должна тащить на себе. Действительно, вся ответственность теперь лежит на ее плечах, и ей от этого невыносимо тяжело. Не так давно в нашей практике был комичный случай – Одну нашу клиентку пригласил в романтический круиз мужчина, с которым она встречалась уже некоторое время. Она приняла предложение, однако ей не понравился маршрут, который он предложил. Добираться до места отправки лайнера надо было с пересадками. Раскритиковав его идеи, она сказала, что возьмет организацию поездки на себя, поскольку у нее есть знакомство в туристической компании, где ей, несомненно, предложат лучший вариант. Отдав этому вопросу несколько дней и массу усилий, перебрав множество вариантов, она, наконец, определилась с лучшим и позвонила своему кавалеру сообщить ему об этом. Каково же было ее удивление, когда она поняла, что предлагает ему ровно то, что он сам предложил несколько дней назад. Так действует на женщину привычка делать все самой, привычка считать, что мужчина не справится. Сначала она сходу отметает его идеи, а через некоторое время он уже и предлагать ничего не станет. Во всяком случае, ей. Мужчине необходимо брать на себя ответственность и не бояться оставлять за собой последнее слово. Это нужно прежде всего самому мужчине. Если он предоставляет все решать женщине, то делает это из желания понравиться ей и выглядеть в ее глазах добрым, понимающим и уступчивым. Он надеется, что таким она будет любить его еще больше, и ошибается. Потому что результат получается обратный. Женщина начинает его презирать за слабость и нерешительность. Итак, задача мужчины в паре – брать на себя ответственность и отвечать за свои слова. Задача женщины – позволять ему делать это. Еще одно чувство, которое загрязняет горловую чакру – это чувство обиды. У мужчины энергия обиды произрастает из обиды за мать. Всегда, когда мужчина считает, что с мамой обошлись несправедливо, отец, другие мужчины, общество, судьба или что-то еще, и что мама заслужила большего, это является знаком того, что в мужчине накапливается энергия обиды. Как и любое другое чувство, проигрываться оно будет уже не у матери, а в жизни самого мужчины. И в первую очередь тем, что чувство обиды будет окрашивать его взаимоотношения с женщиной. Он будет либо обижаться за что-то на нее, либо вызывать обиду у нее своим поведением. По старой привычке он продолжает перенимать чувства обиды с окружающих женщин, как с матери, жалеет их, выслушивает их проблемы, включается в них, помогает, отчего в их глазах выглядит хорошим человеком, внимательным и сочувствующим, а все обиды тащит в пару, отчего отношения со своей женщиной становятся хуже и хуже. Вы наверняка встречали пары, в которых мужчина молодец и окружающие его обожают, а жена у него настоящая стерва, которую те же окружающие терпеть не могут. Это как раз пример того, как мужчина пылесосит чужие обиды. В этой ситуации мужчине необходимо понимать, что чувство обиды – его собственное, и освобождаться от него придется ему самому. Как и формировать новую привычку – не обижаться за других женщин и не считать их жизнь несправедливой. Надо понимать, что все в жизни справедливо. Каждый имеет ровно то, что должен иметь, и всегда может поменять свою жизнь, если только захочет. Приоритет среди женщин должен отдаваться своей женщине. Она для мужчины номер один, и заботиться нужно о ее самочувствии, а не о чувствах других женщин. Проще говоря, такому мужчине надо учиться говорить «нет» окружающим женщинам и не бояться их недовольства. По опыту скажем, что самое сложное для мужчины, даже очень взрослого и состоявшегося, это сказать «нет» своей маме. При этом мужчина с легкостью отказывает своей подруге или жене, не понимая, что вредит себе самому. Ведь обида женщины все равно остается внутри вашей пары, вам же с ней дальше и жить. В паре же должно быть наоборот. В первую очередь учитываются потребности вашей женщины, а потом желания других женщин, будь то мама, сестра, теща, начальница или кто угодно еще. Наши наблюдения показывают, что стоит только мужчине начать применять эту модель, как отношения в паре резко улучшаются. Чувство, что она для мужчины главная и единственная, действует на женщину окрыляюще. Уходит страх, напряженность, и она буквально расцветает на глазах, превращаясь из недовольной излючки в красавицу, порхающую на крыльях любви. Это один из лучших подарков, который может сделать мужчина и который, к тому же, вернется старицей ему самому. Участие женщины здесь тоже понадобится. Прежде всего, надо понимать, что ваш мужчина должен нравиться вам, ни маме, ни подружкам, ни детям от предыдущего брака, ни родственникам и не соседям, а вам и только вам. Казалось бы, это очевидная вещь, с которой согласится каждый, однако на деле не все так просто. У девушек часто присутствует огромное желание, чтобы их выбор одобрили окружающие. а значит их кавалер должен произвести на всех хорошее впечатление. Таким образом, девушки сами поощряют своих мужчин на то, чтобы они прилагали усилия и старались нравиться окружающим, показывая себя с лучшей стороны и изображая то, чего на самом деле нет. В итоге мужчина нравится подружкам, его обожают родственники, а теща так вообще души в нем не чает, одна только проблема на вас сил у него уже не остается, и вы единственное, кому не хватает его внимания и любви. Очень распространенная жизненная ситуация, когда двое отправляются в гости или в компанию друзей, а по возвращении ссорятся дрызг. И происходит это из-за того, что девушке хотелось, чтобы за столом ее кавалер был самым внимательным и самым обходительным, чтобы все ахали от восхищения, глядя на него». Тот старается, ухаживает за всеми дамами вокруг, оказывает им внимание, очаровывает всех. И что в итоге? Получает обиженную и недовольную подругу, которая выговаривает ему за то, что он был невнимателен к ней. Образно говоря, девушке хочется, чтобы мужчина проявлял галантность и подал пальто не только ей, но и ее маме, и бабушке, и подруге бабушки. Мужчина соглашается и подает пальто одной, потом второй, потом третьей, потом десятой. От желающих отбоя нет. Где еще встретишь такого джентльмена? Девушка уже кипит от негодования, а он все стоит и одевает посторонних женщин, и конца этому не видно. Но ведь вы сами хотели, чтобы он себя так вел. Что же теперь возмущаться? А теперь давайте поразмышляем, как бы вел себя ваш мужчина, если бы вы не настаивали и позволили бы ему делать так, как хочется ему. Возможно, он одел бы только вас одну. А может и вам не стал бы помогать. Схватил бы свою куртку и выбежал поскорее на улицу под неодобрительные взгляды ваших родственниц. Спросите себя, что будет, если ваш муж поздравит с 8 марта только вас. Не вашу маму, не вашу сестру, не ваших подруг, а только вас. Как вы будете себя при этом чувствовать? Проблема в том, что если мужчина не нравится матери или не одобряется окружающими, а это одно и то же, девушка не может его любить. Как только она видит, что кто-то выразил недовольство ее партнерам, высказался о нем иронично, посмотрел на него с усмешкой, ее любовь перекрывается. Она бросает все силы на то, чтобы исправить мужчину, поменять что-то в нем, воспитать вкус, научить манерам, улучшить внешний вид. Бывает, помогает ему с работой, включается в его дела, лишь бы только он стал зарабатывать прилично и все увидели, какой мужчина находится рядом с ней. С этого момента любовь в паре заканчивается. Любовь – это принятие, а желание поправить, подкорректировать человека говорит о том, что принять его таким, какой он есть, девушка не может. Это действительно огромная проблема, и именно она лежит в основе всех сложностей в отношениях двоих. Девушки не могут любить, если мужчина не станет таким, как ей хочется. Но пока она перекраивает его на свой лад и ждет, когда же он все-таки поменяется – Любви между ними не идет, а без любви отношения не живут. Отношения портятся так, что оставаться вместе уже невозможно. Иногда женщина годами пилит и пилит, заставляя мужчину вести себя так, как ей хочется. Здесь помягче, а здесь пожестче. Здесь пусть постоит за себя и ответит кулаками, а здесь пусть промолчит и улыбнется. И так до бесконечности. Самое интересное, что мужчина от этого не меняется. Если вы посмотрите на семейные пары со стажем, то увидите, что муж в отсутствии жены облегченно выдыхает и начинает вести себя так, как обычно, как всегда. И только при ней он старается соответствовать. Это иллюзия, что человека можно поменять. Мужчина может поменяться только сам. Так что женщинам надо понимать, не бывает так, чтобы ваш мужчина нравился и вам, и всем вокруг. Он может нравиться или вам, или всем вокруг. Выбирайте сами, что вам дороже. Разумеется, это не означает, что ваш партнер должен быть в плохих отношениях с окружающими. Решением здесь является свобода, которую вы предоставляете мужчине, позволяя ему самому определять, с кем как себя вести. Не навязывайте ему, чтобы он старался понравиться другим женщинам, и не запрещайте ему поступать, как он считает нужным. Мужчина сам решает, как ему лучше действовать. Когда надо, он должен сказать «нет» другой женщине, даже если это ваша лучшая подруга. И вам нужно принять его решение и встать на его сторону, а не обижаться на него за подругу. В ином случае он может подать пальто даме, которую вы на дух не переносите, если от этой дамы зависит решение какого-то его вопроса. И вам нужно согласиться с этим и не наказывать его за этот знак внимания. Безусловно, такие доверительные отношения можно построить только с таким мужчиной, который способен разумно распоряжаться этой свободой и который действует в интересах пары. И все-таки основная сложность для женщин – это продолжать любить мужчину тогда, когда им недовольна мама. Вы бы удивились, узнав, как часто женщины отказываются от своей любви и не идут в отношения с мужчиной, если это не приветствуется родственниками или окружением. И это в наше-то время, когда женщины свободны от стереотипов и могут жить, как хочется. При этом девушки нередко выходят замуж за человека, которого одобряет мать. Им кажется, что правильнее связать свою жизнь с тем, кто нравится маме, чем с тем, кому тянет сердце. Они думают, что раз мама разрешила, дала добро, то все должно сложиться. Мама ведь лучше разбирается в жизни. Первое время так и есть. Одобрение матери дает возможность женщине чувствовать, что все идет хорошо. Но вскоре обнаруживается, что муж ей как не нравился, так и не нравится. Любить его вроде можно и даже надо, но невозможно. Не любит она его и ничего поделать с собой не может. Проходит время, и такие сорока, а то и пятидесятилетние девушки рыдают. Я так и не узнала, что такое любовь, А так хочется любви. Правильно, любви как не было, так и нет. Есть только красивая картинка якобы благополучной семьи. Отношения в паре плохие, нет ни близости, ни понимания, ни желания что-то улучшать. Зато довольна мама. И окружающие восхищаются вами и ставят вас в пример. Они же не представляют, что творится у вас в душе. Следует внимательно относиться к тому, с кем вы общаетесь. Человек, с кем вы находитесь на связи по горловой чакре, транслирует на вас свое видение жизни, и вы неосознанно в нем пребываете, даже если вам так не кажется. Когда вы рассказываете человеку о своей жизни, вы словно берете его за руку и ведете за собой туда, где находитесь вы. Вот простой пример. Вы съездили в отпуск и вернулись полные впечатлений. Кому-то вы рассказываете о своей поездке – И таким образом вы позволяете ему посмотреть на мир вашими глазами, пережить ваш опыт, прочувствовать ваши эмоции. Поделившись с ним, вы дали ему познать что-то новое, сделать шаг вперед, хотя он с вами и не ездил. А кому-то вы не рассказываете ничего, либо отговариваетесь парой ничего не значащих фраз. В этом случае вы не даете человеку почувствовать то, что вы пережили. Ваш опыт остался только вашим вы сделали шаг вперед, а он остался там, где был. От того, как происходит подобное общение между вами двумя, зависит ваше движение как пары. В парах, где такое общение происходит постоянно, двое не просто сохраняют связь по горловой чакре. Помимо этого они оба развиваются и обогащаются. Если где-то побывал один, то и второй чувствует, как будто сам был в этом месте. Все, что пробует один, начинает понимать и второй, и наоборот. Это касается любого жизненного опыта, будь то места, книги, фильмы, встречи с людьми, идеи, мысли. А если по каким-либо причинам вы делитесь своими чувствами не с партнером, а с кем-то еще, то вы должны понимать, что именно этот человек путешествует с вами по вашей жизни, перенимает ваш опыт, делит ваши радости и печали. В этом случае можно с уверенностью утверждать, что и у вашего партнера есть такой же спутник – человек, который понимает его лучше вас. Первое правило общения в паре заключается в том, чтобы наиболее интенсивное общение шло между партнерами. Все проблемы, которые возникают у вас, должны в первую очередь обсуждаться вами между собой. Пожалуй, самая распространенная ошибка, которую допускают и мужчины, и женщины – это обсуждение своих личных дел с кем-то еще, кроме своей половины. Каждый раз, когда вы звоните маме или папе, подружке или приятелю, сестре или брату для того, чтобы обсудить вашу вторую половинку, не имеет значения похвалить или поругать. Вы выносите энергию из вашей пары. Хвалиться своими победами на любовном фронте в мужской компании – это одно, но обсуждать интимные подробности своей жизни, когда вы уже в паре, а тем более жаловаться на свою женщину или подшучивать над ней за ее спиной – это другое. Так же поступает и женщина, когда выставляет своего избранника не в лучшем свете и позволяет подружкам смеяться и иронизировать по поводу его поступков. Желая понравиться своим приятелям или повеселить своих подруг, вы разрушаете свою пару. Не следует обсуждать дела, поступки, привычки и особенно планы вашей второй половинки с кем бы то ни было. Особенно это касается родителей. Излюбленный прием матерей – поставить перед сыном тарелку борща, налить чайку и со словами «Ну, сынок, рассказывай», вытянуть из мужчины все подробности его семейной жизни. Если в этот момент мужчина начинает жаловаться на свою жену, он оказывается в положении ребенка, которого обидели, а мудрая мама защитит его от злой жены или хотя бы пожалеет. Если он говорит о жене только хорошее и расхваливает ее на все лады, он снова ставит себя в позицию ребенка, который хвалится перед мамой своими очередными успехами и ждет ее одобрения. Кстати, в этом нет вины родителей. Для мамы вы ребенок, и она просто не умеет, да и не должна уметь, видеть вас иначе. Ее естественное желание – покормить вас, похвалить, погладить по головке, на то она и мама. Почему же женщины так не любят, когда их мужчины отправляются к матерям? Мужчины часто задают этот вопрос и недоумевают, мол, почему она так переживает? Неужели ревнует? Разве мама ей конкурентка? Это же мама, а не другая женщина. В действительности женщины боятся не ваших мам, а вот этого детского состояния, в котором вы возвращаетесь от мамы. И если женщина понимает, что вы с мамой еще и косточки ей перемыли, то она чувствует себя преданной, и она права. На уровне энергии вы действительно вышли из пары с ней, и это ощущается именно как предательство. К девушкам это относится в той же мере, что и к мужчинам. Им бывает еще сложнее удержаться и не выложить сразу все новости маме, и хорошие и не очень. Имейте в виду, что мужчины также чувствительны к вашему состоянию и быстро подмечают произошедшие в вас перемены. Обсудив с родителями ваши секреты, вы тоже меняетесь, и не в лучшую сторону. Так что общайтесь с родителями сколько души угодно, но с одним условием. Вы не выносите на обсуждение вашу личную жизнь и вашу вторую половину. Иногда люди рассказывают, что их родители так любят зятя или невестку, что в конфликтах занимают его или ее сторону, зачастую выступая против собственного ребенка. Такое и правда случается. Бывает, теща так любит зятя, что настаивает на сохранении семьи, в то время как дочь буквально погибает в этом браке. Или свекровь души не чает в невестке и объединяется с нею против мужчины, который становится изгоем и в родительской семье, и в своей собственной. А скольким мужчинам не дали уйти из семьи, когда они были в полушаге от этого? Жена, объединившаяся с его родителями и родственниками, да еще в охапку с детьми. Не всякий мужчина пройдет сквозь такой кордон. Считается, будто все это делается во благо. Это не так. Паре это наносит вред. Причем и мужчине, и женщине, и детям. Прежде всего тем, что двоим не дают разобраться самим, понять свои ошибки, сделать выводы, чему-то научиться. Мужчине не позволяют поступить по-своему и тем самым ломают его волю, его дух. Это, в свою очередь, ломает судьбу его детей. Если бы существовала статистика, можно было бы наглядно увидеть, как складывается жизнь пары, в которой мужчину в свое время силой оставили в семье. Наши наблюдения показывают, что детям из таких семей приходится труднее, чем детям, у которых родители в подобный момент разошлись. Так что сохранение семьи при помощи родственников не является лучшим вариантом. Другое дело, если мужчина сам принял решение вернуться – и женщина приняла его обратно. Тогда они пережили и осмыслили свои ошибки и к тому же сумели договориться между собой. Этой темы мы коснулись здесь для того, чтобы еще раз объяснить степень влияния других людей, в частности родителей и родственников, на жизнь двоих. Негативным моментом здесь является само по себе влияние, под каким бы соусом оно ни преподносилось. Человек развивается только когда он действует по собственной воле, по велению своего сердца, а не по чьей-либо указке. Смысл, который мы вкладываем в свои слова и тон, которым мы их произносим, наделяет нашу речь силой. На что мы направляем эту силу, зависит от нас. Одно только слово, сказанное в определенный момент и определенным тоном, может и ранить человека до глубины души. Точно так же слово, высказанное искренне и в нужный момент, способно сохранить человеку жизнь. Проблема современной женщины в том, что она не умеет использовать свою горловую чакру по назначению. Не умеет говорить в хорошем чувстве и передавать хорошее чувство при помощи голоса, разговора, интонации, слов. У современной девушки, даже самой юной, в голосе слышатся одни только требования, команды, претензии, укоры, обиды. Даже голоса у женщин становятся все более резкими, грубыми, скрипучими. Оглянитесь вокруг, и вы заметите, как редко в наши дни можно услышать чистый женский голос, который звучал бы мягко, тепло, по-доброму. Это происходит из-за страха. Девушкам страшно проявить мягкость. Мамы и бабушки годами вбивали им мысль о том, что надо быть жесткой, уметь постоять за себя и ни в чем не уступать мужчине. Поэтому они сразу бросаются в наступление, стараясь сходу продемонстрировать силу характера. В том числе через надменный властный тон и холодный, нетерпящий возражений голос. Никто не объяснял им, что их сила в женственности. Ласковый, нежный женский голос, журчащий как ручей, способен не просто произвести впечатление на мужчину. Голосом, наполненным любовью, можно получить желаемое намного быстрее, чем требовательным командным тоном. Любящим голосом можно и успокоить, и вылечить и устранить множество проблем. Такой голос хочется слушать еще и еще. Это дар, которым нужно уметь пользоваться. Многие женщины открывают его в себе, когда у них появляются дети. Но почти всегда так и остаются на уровне детей и не идут дальше баюканья и сюсюканья. Это работает с маленьким ребенком, но не с мужчиной. Здесь нужны другие средства. К примеру, теплый душевный разговор всегда смягчит острые углы, сгладит ситуацию. Очень часто при помощи одной только интонации можно объясниться, договориться, достичь понимания, простить или получить прощение и тем самым перенаправить ход событий совершенно в иную русла. Для этого не нужно осваивать никаких специальных методов. Надо только говорить по-доброму и искренне, так, чтобы слова шли из сердца. Вместо этого женщина, как правило, набрасывается на мужчину и выливает на него ушат накопившихся чувств. И даже если она сдерживается и не кричит, по ее тону понятно, что она недовольна, обижена, раздражена. Первое желание – спрятаться от этого голоса, чтобы не слышать обвинений в свой адрес. Если человек редко вам звонит – периодически пропадают и не выходит на связь, спросите себя, почему? Какие чувства он не может больше слышать в вашем голосе? Добрый, спокойный голос женщины, как лекарство для сердца человека. Вспомните маленьких девочек, папиных дочек, которые порой веревки вьют из своих отцов. Разве может любящий отец отказать своей маленькой принцессе? Конечно, нет. В ее голосе столько ласки, столько подлинного чувства любви к отцу, что мужчина тает и с радостью соглашается на любую прихоть. Свойство женственности действует через чувства. Сюда относится и умение транслировать чувства через голос. Большинство женщин пользуются своим голосом для того, чтобы унизить, высмеять, разозлить, приказать. Но совершенно не умеют поддержать, приласкать не умеют донести свои пожелания в мягкой форме, так, чтобы мужчине захотелось выполнить их, и много от этого теряют. В свою очередь мужчине нужно понимать потребность женщины в разговоре и давать ей возможность выговариваться. Не следует всегда ожидать от нее умных мыслей и новых идей, надо позволять ей говорить все, что ей хочется в данный момент, и не запрещать этого. Здесь мужчине придется самому учиться отличать, когда речь идет о чем-то важном, и он должен прислушаться и включиться, а когда это просто поток эмоций, который можно выслушать и ничего больше не делать. В нашей практике мы постоянно наблюдаем ситуации, когда мужчина готов пойти навстречу девушке, но его останавливает ее истеричность, требовательность, непредсказуемые слезы и крики. Видя, что спокойно поговорить не удастся, мужчины часто решают не разговаривать вовсе она все равно меня не услышит. Говорят они, и люди расходятся, не поняв друг друга и даже не начав строить более или менее серьезные отношения. В парах со стажем эта проблема тоже присутствует. Иногда посмотришь на семейную пару и видишь, что весь их разговор сводится к одним только командам друг другу. Подай, принеси, подержи, позвони, попроси и тому подобное. И все. Общения как такового нет. Говорить людям не о чем, обсуждать им нечего. Мнения друг друга они не знают, и обмениваться по горловой чакре им нечем. Все теплое общение происходит с ребенком, подругой, коллегами по работе или родителями. А в паре на уровне пятой чакры – пустота. Так что не надо запрещать друг другу говорить, поскольку если человека не слушаете вы, его будет слушать кто-то другой. Всегда найдется тот, кто посчитает его или ее слова важными и интересными. Для человека и мужчины, и женщины одинаково важно быть услышанным. Кто человека слушает, тот стремится его понять, а кто человека понимает, тому до его сердца рукой подать. Пятая чакра тесно связана с седьмой – головной. И та, и другая – мужские – так как в паре мужчина как бы впускает женщину в свою голову, в свое мышление, представление о мире и жизни, философию, законы и принципы, и делает это через общение с женщиной, через разговор. Горловая чакра развивается у мужчины, когда он мыслит, рассуждает, высказывает свое мнение, выступает не только у себя на кухне, но и в обществе, в компании людей, отстаивает свою точку зрения, умеет вести спор, убеждать, аргументировать, воздействовать на других при помощи слова, договариваться. Для женщины, когда она встает в пару с мужчиной, наиболее важным в развитии пятой чакры становится умение слушать и воспринимать то, что дает ей мужчина через разговор. По сути, он дает ей плоды своего мышления, благодаря чему ей самой не придется заниматься мужской работой усиленно думать, выстраивать сложные схемы, держать в уме море информации, одним словом, перенапрягать голову. И не потому, что у нее для этого недостаточно ума. Просто для женщины этот процесс чересчур затратный. Он вытягивает из нее все силы и все женские энергии. В то время как для мужчины этот процесс естественный и только укрепляет его мужское начало. В паре женщине лучше держать горловую чакру в спокойном состоянии. Больше говорить о приятном, смеяться, наслаждаться красивой музыкой, напевать. Тогда происходит накопление энергии, которая питает и горловую чакру мужчины. Если женщина не выходит из образа деловой леди и постоянно ведет жесткие переговоры по работе, либо командует дома, раздавая приказы прислуги и домочадцам, Ее пятая чакра истощается от напряжения, и энергии в ней не аккумулируется. Когда женщина слушает, и ей нравится то, что говорит мужчина, возникает обратная связь, и его пятая чакра наполняется силой. Удовольствие, которое она испытывает от общения с мужчиной, от его слов, от его голоса, и есть энергия, которая позволяет его горловой чакре развиваться. Причем не столь важно, все ли верно в его суждениях. Главное, что она воспринимает его идеи и ей нравится, как он говорит, рассуждает. Тогда его способности к общению и выражению себя возрастают. Мышление становится более глубоким, интенсивным, приносит новые плоды, в том числе и материальные. И наоборот, если женщина перебивает мужчину, пресекает его идеи на корню и стремится больше говорить сама, Она перетягивает энергию на себя, опустошая горловую чакру мужчины, а вместе с тем и его голову. Женщины допускают ошибку, когда стараются перекричать мужчину в буквальном и переносном смысле, когда стараются навязать ему свой образ мысли, вместо того, чтобы воспринять его. Современным девушкам бывает трудно осмыслить и принять эту идею, поскольку они панически боятся потерять себя, доверившись мужчине. Они не понимают одного – у женщины от природы не бывает своего мышления. Женщина всегда встраивается в чье-то мышление и развивается внутри него. Она бесспорно способствует его расширению и обогащению, но она не создает его. Мышление – это мужская структура. Поэтому, когда женщина не хочет принять позицию мужчины, спорить с ним с пеной у рта и отстаивает свою точку зрения – В действительности она лишь защищает позицию другого человека, более дорогого ее сердцу. Обычно девушки даже не догадываются о том, что у мужчины на момент знакомства уже есть определенное мышление, и оно заслуживает внимания. Они смотрят на мужчину с точки зрения того, как скоро они смогут перекроить его под себя. Им кажется, они лучше знают, как устроен мир, и они принимаются учить мужчину, диктуют свою волю, пытаются приспособить свое видение которое в действительности является не своим а родительским или чем то еще к его голове а сами тем временем ищут новые идеи вокруг себя ведь если включиться в систему мышления своего мужчины девушка не может то она вынуждена подыскивать себе подходящие варианты на стороне вместо того чтобы остановиться и присмотреться к мужчине который находится у нее прямо под носом она ищет правды у разных авторитетных личностей, находит себе учителя, гуру или духовника и начинает жить под его руководством, сверяясь с его головой. Либо пристраивается к чужим парам, в которых горловая чакра у мужчины хорошо развита, и он обладает ярким мышлением. Болтаться просто так, сама по себе, женщина долго не может, так как она полностью теряет ориентиры и перестает понимать, как ей быть, куда двигаться, И для чего вообще жить? Если жить, как научили родители, она не хочет, а включиться в своего мужчину не может, она оказывается в подвешенном состоянии, опасном для жизни. Особенно если у нее еще нет детей, и переключиться на заботы о ребенке она тоже не может. А отсюда понятно, что женщине желательно находиться в мыслительной структуре своего мужчины и пользоваться его головой, а не чьей-то еще. Бывает, девушка пообщается с кем-то, послушает кого-то, кто ее впечатлит, и заболевает какой-то идеей. И именно заболевает, поскольку начинает сомневаться в том, хорош ли ее мужчина, все ли он знает, все ли правильно делает, не напрасно ли она полагается на него. Из-за этих сомнений на сердце у нее становится тяжело, любить его как раньше она не может. Еще вчера сомнений не было, и из сердца шла любовь, А теперь возникли сомнения, и любить стало невозможно. Атмосфера в паре сразу накаляется, двое могут поссориться на ровном месте. Так происходит от того, что в женщине засела идея постороннего мужчины, которая конфликтует со структурой ее партнера. В такие моменты лучше не держать эти мысли в себе, а поделиться ими со своим мужчиной и вместе с ним решать, что из этого подходит вам двоим, а чего принимать не следует. Тогда вы сможете привнести в свою пару новые впечатления, а не ссоры. Как мы уже говорили раньше, за пятую чакру в паре отвечает мужчина. Именно он задает понимание и принципы, по которым живет пара. Поэтому он должен быть в состоянии помочь женщине понять то, что она услышала где-то на стороне, переложить это на свое мировоззрение и четко объяснить, почему это подходит им или не подходит. Не надо сходу отвергать ее мысли, называя их глупостями и ерундой. Так ваш авторитет в ее глазах только снизится. Вы покажетесь ей упрямым, самонадеянным индюком, неспособным воспринимать новых веяний жизни. С одной стороны, женщина быстрее мужчины способна улавливать изменения в окружающей среде. В этом ее преимущество. С другой стороны, если она указывает на это мужчине прямо в лоб, настаивая, чтобы он немедленно поменял что-то в своем решении, характере или планах, то она разрушает его структуру, и в этом ее беда. Мужчина не должен держать в голове чужих представлений, поэтому если вы подмечаете что-то, на ваш взгляд, полезное, не спешите сразу навязывать это мужчине. Поделитесь с ним, но не заставляйте его меняться прямо сейчас. Любая идея, прежде чем ее примет мужчина, должна повариться в его голове, обрасти его мыслями, занять свое место в его системе координат. Только через какое-то время она сможет стать его собственной и начать реализовываться в вашей с ним жизни. Не следует также бежать впереди паровоза и стремиться специально разузнать все быстрее мужчины. Это очень распространенная привычка, которую мы переняли от поколения наших родителей. Девушки очень любят включиться в какую-то идею, выяснить все в два счета и выложить мужчине готовый план, а потом обижаться, почему он не торопится его выполнять. Все же яснее ясного, чего он ждет, сколько можно тянуть, и долго он еще собирается думать. Как бы ни был хорош ваш план, у мужчины энтузиазма он не вызовет, потому что придумал его, не он. Как мужчина живет в чувствах женщины, своей или посторонней, так и женщина пребывает в мышлении мужчины, своего или чужого. Когда женщина включена в своего партнера по горловой чакре, она транслирует через себя его видение мира. Она руководствуется его принципами, которые естественным образом являются общими принципами для них обоих. Даже если мужчины нет рядом, она может мысленно обратиться к нему. Когда ей нужно принять решение или сделать выбор, она может мысленно спросить, что бы сказал на это он, и тут же получить ответ. В общении с другими мужчинами женщина, которая находится в паре, может чувствовать себя по-разному. Вдруг без видимых причин может возникнуть спор. Так выражается конфликт между представлениями постороннего человека и ее мужчины, идеи которого она несет в себе. Женщине не обязательно настаивать на своей правоте и спорить до хрипоты. Главное для нее придерживаться своих принципов в душе. Чего не стоит делать, так это кардинально менять свое мнение, желая понравиться постороннему мужчине, отказываться от своих идей ради кого-либо и вообще перенастраиваться на волну другого человека. Иногда лучше показаться не очень вежливой или не слишком остроумной, но остаться верной своему мужчине. Здесь уместно говорить именно о верности, поскольку верность принципам мужчины и означает верность как таковую в ее подлинном значении. На определенном уровне развития пары общение мужчины и женщины не только развивает в них умение договариваться и понимать друг друга. Оно становится настоящим творческим процессом и приводит их к самым неожиданным результатам. Объединяясь, разговаривая и обсуждая, двое становятся в несколько раз сильнее и находят лучшие идеи и решения, чем если бы действовали в одиночку. Для того, чтобы это происходило, необходимо начинать разговор с намерением найти третий вариант. Это означает, что каждый высказывает свой вариант, но не настаивает на его исполнении, а заранее допускает, что его вариант претерпит изменения в ходе разговора. Объединяя свои идеи, Двое ищут, предлагают, обсуждают, придумывают, и в какой-то момент происходит главное – рождается третье решение. Третье решение сродни озарению. Оно происходит благодаря тому, что мужчина использует свой мыслительный потенциал – головная чакра, а женщина включается в процесс своим внутренним чутьем – интуицией – шестая чакра. Каждый задействует то, в чем силен. Мужчина сходу может предложить целый ряд разного рода идей. Его мышление позволяет ему с легкостью сделать это. Женщина внутренне как бы примеряет эти идеи, отбрасывает неудачные, просит мужчину подумать еще, направляет его в нужную сторону и в конце концов находит среди всего разброса мыслей ту единственную, которая им нужна. Как правило, люди не доходят до этого уровня общения. Затевая разговор, они обычно преследуют только одну цель – донести партнеру свою точку зрения и заставить его делать так, как хочется ему или ей. А если партнер не соглашается, то человек обижается, но менять что-либо в своей позиции не хочет. Фраза «нам надо поговорить» для многих мужчин звучит пугающе, поскольку не предвещает ничего хорошего. Для мужчины она означает «иди сюда, сейчас я объясню тебе», Как ты был неправ? И если мужчина отказывается поступать, как хочется девушке, она жалуется, он меня не понимает. Но понимать женщину и делать так, как хочет женщина, это две разные вещи. Мужчина чаще всего отлично все понимает, он прекрасно знает ваше мнение и предвидит вашу реакцию, но это еще не значит, что он обязан поступать по-вашему. Чтобы договариваться, а не противоречить друг другу, Оба должны быть готовыми не настаивать на своем, а искать третье. Разговор должен затеваться ради поиска решения, лучшего, чем то, каким вы располагаете на данный момент. Для того, чтобы такой разговор состоялся, очень важно уметь говорить спокойно. Все негативные эмоции нужно убрать еще до разговора. Тогда вы не выкрикнете ничего в запале и не наговорите друг другу обидных слов. Желание обвинить партнера, доказать ему, что он не прав, наказать его – все это нужно устранить до того, как вы начнете говорить. В разговор нужно заходить в равновешенном состоянии, а не тогда, когда вас захлестывают эмоции, и вы уже не в силах сдерживать себя. Если это так, то никакого толку от вашего общения не выйдет, ведь вы просто ищете способ облегчиться и сбросить с себя негативные чувства. И используйте для этого партнера. В идеале двое должны быть в состоянии договориться друг с другом по любому вопросу. Если есть больной вопрос, который люди стараются не затрагивать и не обсуждать, поскольку знают что только поссорятся, значит существует препятствие, которое разделяет пару И эта трещина со временем будет только расти. Когда мы говорим договариваться, мы имеем в виду понимать друг друга и действовать так, как нужно тебе, но с учетом интересов партнера. Не надо путать это с привычкой не высказываться, чтобы не противоречить партнеру. В паре не требуется согласия по всем вопросам, иначе в ней не будет развития. Если один подчиняется другому и во всем принимает его сторону безо всяких возражений, то обмена по пятой чакре не происходит. Чем можно обмениваться с человеком, который заранее совсем согласен и не имеет собственной точки зрения. Обогащение, развитие и нахождение третьего варианта происходит, когда обоим есть что привнести. Еще один важный этап разговора – его окончание. Договоритесь между собой, что о чем бы вы ни разговаривали, к чему бы ни пришли и что бы вы ни высказали, вы не перестанете любить друг друга. Не отказывайтесь друг от друга из-за одного обидного слова или временного непонимания. Знайте, если вы по-прежнему стремитесь понять партнера и хотите договориться, вам это обязательно удастся. Всегда есть вариант, устраивающий обоих, его только надо отыскать. Партнер для человека как зеркало. Если человек не понимает партнера, он не понимает и себя. И если, глядя в свое зеркало, человек видит там сумбур, от которого у него волосы дыбом встают и голова идет кругом, значит такой же хаос непонимания царит внутри него самого. Пара для того и нужна, чтобы, общаясь друг с другом, люди познавали самих себя. Узнавая партнера, мы познаем себя. Именно понимание себя и есть самое ценное, что могут дать человеку отношения. Шестая чакра – интуиция и бессознательные установки. Эта чакра связана с предвидением, интуицией, внутренним чутьем, умением ориентироваться в тонком пространстве. Центр шестой чакры располагается посередине лба в области, которую принято называть третьим глазом. Цвет чакры – синий или фиолетовый. Шестая чакра от природы более активна у женщин – Предполагается, что у женщины голова легкая, свободная от мыслей и ничто не препятствует ей воспринимать информацию на уровне ощущений и предчувствий. В целом женщины действительно лучше чувствуют тонкий план, понимают и принимают во внимание все нереальное, нематериальное, неземное. Им легче представлять образы, цвета, картинки. Например, если женщина говорит «передо мной как будто стоит стена, которая не дает мне пройти», или вокруг шеи как будто сжимается чья-то рука, горло сдавливается, мне становится трудно дышать, то обычно ей не составляет труда закрыть глаза, представить эту стену перед собой или эту руку на шее. С момента, когда чувство «не могу идти» или «трудно дышать» обретает какой-то образ, понятный человеку, стена или рука, энергия обозначена, и дальше с ней можно что-то делать. Менять нужно оба – и визуальный образ, и чувство. Например, стена рассыпалась, и пришло чувство, что теперь я могу свободно шагать вперед, или рука исчезла, и я чувствую, что теперь дышу полной грудью. Сложности иногда возникают у мужчин и у женщин с мужским складом ума. Такие обычно жалуются, что у них туго с воображением. На деле проблема не в воображении, а в том, что они не могут поверить в образы, которые приходят им в голову, не могут соотнести чувства и картинку. У них в голове не укладывается, что все это не плоды фантазии, а реальность, которая влияет на человека вполне ощутимым образом. Так что научиться видеть третьим глазом несложно. Гораздо труднее научиться понимать образы тонкого плана. Например, женщины часто считывают разного рода информацию, но понять ничего не могут или делают неверные выводы, принимая за знак судьбы то, что таковым не является. Интуиция дана каждому от рождения, и развить ее в себе тоже может каждый. Принцип здесь один. Всегда, когда человек слушает себя и делает так, как подсказывает ему внутренний голос, третий глаз развивается. Когда он поступает так, как говорит ему кто-то, третий глаз закрывается, и центр шестой чакры заполняется чужими приказами, установками. Они навешиваются, наслаиваются один на другой – и заслоняют собой настоящее видение мира. Сосредоточьте внимание на центре шестой чакры. Вспомните точку, где, по-вашему, у вас располагается третий глаз, и направьте туда свой мысленный взор. Постарайтесь кожей лба ощутить тепло или легкое щекотание, как будто в эту точку дует слабый ветерок. Направьте свою внутреннюю силу в это место так, чтобы пришло чувство, как будто вы что-то протолкнули, убрали препятствие, пелену, и из вашего лба пробился лучик света наподобие прожектора. Этот луч идет из вашего третьего глаза и светит вперед. Посмотрите, какого цвета энергию вы видите. Все, что слишком темное, черное или серое, ярко-красное, мысленно убирайте. Делайте свет чистым, мягким, нежным, струящимся, с оттенками белого, синего, лилового или сиреневого цветов. Теперь мысленно удлините ваш прожектор, представьте, что он соединяет вас с окружающим миром, и вы смотрите на мир сквозь него. Оглянитесь вокруг и посмотрите, во что упирается ваш прожектор, что находится между вашим внутренним взором и тем, что вы видите вокруг себя, какой-то предмет или чей-то образ, Приглядитесь внимательно к той картинке, которая придет вам в голову. Эта энергия закрывает от вас мир в его истинном свете, трансформирует ваше видение, придает ему немного иной оттенок, чем есть на самом деле. Возможно, это стена или окно, это могут быть розовые очки или черные стекла бронированного автомобиля. Вам также может представиться человек, знакомый или нет, который перехватывает ваш луч и направляет его куда-то в сторону. Задача – понять, что за чувство предстало вам в том или ином образе. К примеру, если это стеклянная стена, стеклянное окно или стекло в виде очков, то речь идет о страхе. В таком случае спросите себя, на что вам страшно смотреть, чего не хочется видеть. Для понимания образа проверить себя можно еще одним способом. Подумайте, когда вы смотрите на свою жизнь, на людей вокруг, на окружающий мир, какое чувство у вас возникает в первую очередь? То, что вы видите, вас радует, огорчает, пугает, расстраивает, злит, раздражает, мешает? Какого чувства больше? Что вы испытываете чаще всего? Как только определили чувство... Представляйте, как образ, который препятствовал вашему видению, растворяется в солнечных лучах, рассыпается, тает. Представляйте, что теперь вы видите хорошо, ясно и четко. Видите все так, как есть. Представьте, что вам больше не страшно смотреть на жизнь. Как только вы мысленно отпускаете страх, пелена перед глазами спадает, и вы видите, как мир вокруг становится ярче радостней разнообразней, живей. Спросите себя, с каким чувством вы хотели бы смотреть на мир. Что бы вам хотелось чувствовать, будь на то ваша воля. Представьте себе, что вы могли бы смотреть с радостью, с нежностью, с любопытством, с благодарностью, с восторгом. Запустите все чувства, которые вы желаете испытывать, глядя на свою жизнь. Чувство, с которым человек смотрит, влияет и на физическое состояние глаз, на зрение. Когда человек не хочет видеть чего-либо, не хочет признавать, что это есть в его жизни, ему больно смотреть на что-то, и он хочет закрыть глаза, не видеть этого, то эти чувства ложатся на его шестую чакру и влияют на состояние глаз. Ухудшение зрения у детей связаны прежде всего с тем, что они не хотят или не могут больше видеть в родительской семье, ни любви родителей друг к другу, ненависти, злости и так далее. Для того, чтобы зрение было хорошим, учите ребенка просто видеть все как есть и корректировать чувства в своей душе, а не исправлять мир вокруг себя. Не надо стремиться видеть только хорошее, не надо выискивать и одно лишь плохое. Желание видеть только хорошее по сути своей даже хуже, чем пессимистичный взгляд на мир, поскольку оно ведет к стремлению перекроить мир на свой лад, уничтожить плохое. Такие люди берутся за оружие, считая, что совершают благое дело и делают мир лучше. Выражение глаз также указывает на чувства, которые накапливаются в районе третьего глаза. Злые, недовольные или грустные глаза говорят о соответствующих энергиях злобы, недовольства и печали, которые пока еще не трансформировались в физические ощущения, но уже присутствуют на тонком плане, в области глаз. Человек может не чувствовать грусти, но глаза у него печальные, значит энергия печали уже присутствует и будет влиять на его видение мира. Теперь обратим внимание на еще один важный аспект, связанный с шестой чакрой. Представьте себе обратный поток, тот, что направлен к вам от окружающего мира. Проверьте, какими глазами смотрят на вас другие люди. Какие взгляды вы видите на себе? Как смотрит на вас окружающий мир? Что вы чувствуете, когда видите, что кто-то смотрит на вас, обращает на вас внимание? Какое возникает желание? Хочется ли закрыться, спрятаться, исчезнуть, убежать? Или хочется как можно дольше оставаться в центре всеобщего внимания – Наслаждаться этим состоянием и никогда не покидать эту сцену. Чувства, которые провоцируют своими взглядами окружающие, и так присутствуют в вас. Они отображают ваши представления о внешнем мире и о том, как этот мир относится к вам. Ощущения неловкости, неудобства говорят о чувстве стыда. Много злых, завистливых, уничтожающих взглядов означает, что в вас есть страх перед яростью других людей. Вообще, это очень распространенное чувство – страх негативной оценки со стороны окружающих. Оно проистекает из детского страха перед недовольством мамы. Пока мы дети, нам страшно, когда мама в плохом настроении, раздражена или недовольна чем-то. Мы стараемся ее порадовать, развеселить. И наши дети ведут себя точно так же. Всегда, когда родитель расстроен, маленький ребенок хнычет, что-то конючит, капризничает просится на руки и не отпускает ни на минуту. Так он снимает проблему, берет плохое чувство родителя на себя. Ребенок постарше будет веселить, рассказывать что-то, чтобы отвлечь родителя от грустных мыслей. Бывает мама – интеллигентная женщина, а ребенок у нее просто клоун какой-то, кривляется, дурачится, несет всякую колесицу. Таким образом ребенок помогает матери – Стоило бы ему замолчать и успокоиться, как истерика началась бы у нее. Вырастая человеку, нужно осознать, что в недовольстве другого нет ничего страшного. Если человек не понимает этого и продолжает опасаться чьего-то плохого настроения, то он, как в детстве, делает все, чтобы только на него не гневались и постоянно передает свою энергию, чтобы закрыть свой страх. Срабатывает правило сделать все, лишь бы не навлечь на себя ярость. Лучше сразу все отдать, только бы не стало хуже. Учтите, что при такой модели человек и сам будет использовать ее в отношении других и, значит, будет буквально орать на кого-то, выплескивая уже собственную ярость. Желание скрыться от посторонних глаз и желание быть на виду обычно чередуются. Иногда нам хочется укрыться от взглядов и уединиться, а потом нас снова тянет пообщаться, побыть среди людей. Обратить внимание здесь нужно на то, чтобы и одно, и другое состояние мы принимали и проживали с одинаково хорошим чувством. Часто бывает, что все силы человек бросает на то, как он выглядит, бывая на людях. Стремится произвести впечатление быть в форме на высоте. Когда устает, возвращается к себе, зализывает раны, перезаряжает батарейки и снова в бой снова несет людям свое прекрасное настроение, свою радость, свои силы, снова все раздает, пока не останется ни с чем. Равномерность заключается в том, чтобы к своему уединению относиться так же внимательно, как и к общению с людьми. Время, которое человек проводит с самим собой, нужно не только, чтобы очухаться и прийти в себя. В эти минуты происходит осознание, переосмысление жизни – Человек задумался о чем-то, поразмышлял, помечтал и неосознанно запустил новые процессы в своей жизни. Для этого нужно быть в силе, в наполненном состоянии. А если состояние силы направляется только на общение с другими, а один на один человек бывает лишь в разобранном виде, в слабости, в болезни, в плохом настроении, то время, проведенное в уединении, не может принести таких плодов. Следует с уважением относиться к тому, чем вы занимаетесь в одиночестве, как вы выглядите, как чувствуете себя, к мыслям, которые приходят в эти минуты. Есть люди, которые не переносят уединения. Они не умеют общаться с собой и не чувствуют ничего, кроме одиночества и тоски. Их тянет быть на людях. Часто такое случается с известными людьми, привыкшими к постоянному вниманию на что только они не идут, чтобы поддерживать интерес к себе. Само по себе желание прославиться, быть на виду, получать внимание и аплодисменты уже говорит о желании получать одобрение от окружающих и жить этим. Изначально такой человек старается для мамы, потом для всех вокруг. Это пример того, как человек чувствует себя хорошо, только имея одобрение окружающих. В этом он черпает силы, чтобы жить дальше. Сам себя он наполнить силой, любовью, вдохновением не может. Другая крайность – это нежелание выйти в люди. Протест против общения, потому что любой контакт с внешним миром выбивает человека из колеи. Такое происходит из-за негативного опыта взаимодействия, когда окружающие забирали у человека его хорошее настроение, его время, его любовь, его силы, а взамен передавали негативные состояния. В какой-то момент человек говорит «стоп, хватит, больше я общаться ни с кем не буду, лучше буду один, сам с собой». Ему кажется, что все люди одинаковые, все от него чего-то хотят и что других отношений не бывает. В действительности это не мир такой, таково представление человека, его восприятие мира. Если ребенком человек не видел другого отношения к себе, то он и не представляет, что может быть по-иному, и несет в себе то, что проигрывалось в детстве с родителями и другими взрослыми. И пока он сам не поменяет модель общения с окружающим миром, все будет по-старому. Нужно убрать пелену перед глазами и посмотреть чуть дальше, вперед. Тогда вы увидите перед собой все многообразие мира, в котором есть разные виды взаимоотношений между людьми. Выберите сами, что подходит именно вам. Представьте, как бы вам хотелось общаться с миром что в вашем понимании является хорошим взаимодействием. Скорее всего, это партнерство, при котором происходит равноценный обмен, взаимное обогащение. Подумайте, как это могло бы выглядеть в вашем случае. Представьте себе общение на равных, одинаково приятное и полезное для обеих сторон. Важно хотя бы начать представлять, допускать, что такое возможно, потому что часто... Такого понимания нет даже на уровне представлений. Мир человека – это его представление о нем. И даже Бог – это прежде всего представление самого человека о Боге. Как выглядит Бог, в которого вы верите? У кого-то он, как старичок с бородой, сидит на хмуре в брови и чуть что грозит сверху пальцем. У кого-то он, как учитель в школе, строго надзирает над жизнью человека, задачки задает те еще – а если не справился, пеняй на себя». Человек пугается, осознает, что сотворил глупость, чувствует вину и понимает, что наказание не избежать, и оно не заставляет себя ждать. Такое представление водит человека по кругу, вменяя ему чувство вины и бесконечно наказывая за проступки. Человек может так никогда и не понять, что наказывал его не Бог, а он сам, его собственная вера в то, что именно так все и должно быть. А у кого-то Бог выглядит смеющимся, жизнерадостным существом. С чем к нему не обратишься, о какой проблеме не спросишь, он только смеется в ответ. Его ответ всегда один – будь счастлив и радуйся жизни. Спросите себя, каким представляется вам ваш Бог. Молодой он или старый? Веселый или грустный? Добрый или строгий? Многого ли он от вас требует? много ли позволяет? Чего он ждет от вас? к чему призывает, за что наказывает, чего не терпит. Пока человек не сформировал свое представление, Бог для него ничем не отличается от родителя, такой же строгий, требовательный и обвиняющий. В сердце каждого человека есть свое представление о второй половинке, об идеальном партнере. Этот образ складывается из различных впечатлений юностей, полученных из окружающего мира – из книг, фильмов, сказок, услышанных историй. Таким образом, сердце, с одной стороны, помогает человеку понять, какой партнер ему нужен для жизни, и готовит его к этой встрече. А с другой, идеальный образ содержит в себе информацию о том, какие проблемы человеку предстоит решать. Почти всегда вырастая, мы забываем о своих мечтах и уже не пытаемся соотнести идеал с реальностью. Между тем, образ идеального партнера по-прежнему сидит в глубине души и влияет на историю реальных взаимоотношений. В этом представлении ключевую роль играет не столько образ человека и его внешние данные, сколько история любви и характер отношений. Именно история и характер формируют модель взаимоотношений, которая неосознанно переносится во взрослую жизнь. Представляли ли вы себя мечтательной и возвышенной тургеневской барышней, трудолюбивой золушкой, своевольной принцессой или кем-то еще – не так важно. Значение имеет то, какую историю любви вы себе представляли. Кто был вашим героем, как происходило ваше общение, какие чувства вы испытывали и, самое главное, чем все заканчивалось. Вы бы удивились, если бы узнали, насколько редко у этих историй бывает счастливый конец. Абсолютное большинство из них несут в себе драму, безответную, неразделенную, невозможную в силу каких-либо обстоятельств любовь. Именно эта невозможность любви и переносится в жизнь, где в силу уже реальных обстоятельств проигрывается это чувство. Например, образ Золушки очень часто несет в себе бесконечное ожидание принца, который все никак не появится, а жизнь тем временем проходит в тяжких трудах и безрадостных заботах. Тургеневские барышни чаще всего страдали от неразделенных чувств и коротали время, проливая слезы над очередным любовным посланием. Именно эти чувства притянет к себе девушка во взрослой жизни, а подходящие обстоятельства найдутся и в наше время. Образ героя, побеждающего ради вас одного врага за другим, реализуется в непрерывной борьбе с жизненными трудностями, при которой мужчина все борется довоюет да с врагами нашего времени, кредитами, пробками, жилищными проблемами, и пожить с ним спокойно никак не получается. Еще один распространенный идеал – израненный боец, страдалец, непризнанный гений, отвергнутый герой, при виде которого у вас сердце разрывается от жалости – Забота о нем, возможно, удовлетворит ваши материнские чувства, но не подарит полноценных отношений мужчины и женщины, потому как девушка, настроенная жалеть, будет иметь рядом с собой мужчину, которого всегда есть за что пожалеть и на которого невозможно опереться. Рыцарь, который бился за любовь и погиб в неравном бою. Первый парень на деревне, слишком поздно осознавший, что по-настоящему его любили только вы одна. Красавец Д'Артаньян, вечно скачущий где-то по делам государственной важности – все это образы, которые не несут в себе главного – счастливого взаимодействия мужчины и женщины, совместной, радостной, плодотворной жизни. Та же проблема лежит в основе мужских представлений об идеальной женщине. Условно, мужские представления можно разделить на две группы. В одной мужчина стремится быть с одной единственной дамой сердца, в другой мужчина старается понравиться многим женщинам или всем женщинам вокруг. Второй вариант не подразумевает возможность быть в паре с одной партнершей, причем как в мечтах, так и в реальной жизни. Именно поэтому мужчины, которые хотят нравиться всем окружающим их женщинам, вставая в пару, имеют сложные отношения со своими женами. Посторонние женщины их обожают, а свои вечно недовольны. О юношеских идеалах мы говорим с той лишь целью, чтобы вы вспомнили о них и не держали их больше в себе, особенно если они вам не подходят. До сих пор в вас жил прежний идеал партнера, теперь же необходимо сформировать новый, подходящий вам идеал и тем самым заменить старое представление об идеальном партнере на новое. Подумайте, какой человек вам нужен именно сейчас, учитывая ваш теперешний возраст, опыт и жизненные цели. Вы увидите, насколько поменялись ваши представления об идеальном партнере современной юности. Опять-таки, важно представлять не столько внешние атрибуты, сколько содержание ваших отношений, ваши чувства друг к другу, ваше взаимодействие на протяжении длительного периода времени. Как бы вы хотели жить, чего достичь, чем заниматься, к чему стремиться». Представляете ли вы жизнь с этим человеком через 5, 10, 20 лет, после того, как вырастут и отделятся от вас ваши дети? Несмотря на то, что все мы, взрослые люди, отлично знаем, что свадьба – это прекрасное завершение сказки, а в жизни это только лишь начало, многие по-прежнему считают свадьбу главным этапом отношений и совершенно не думают о том, что будет дальше. А ведь за свадьбой следует целая жизнь с ее радостями и трудностями. И чем лучше вы представляете себе эту жизнь, чем комфортнее себя в ней чувствуете, чем больше она вам нравится, тем быстрее это успешное взаимодействие притворится в жизнь. Пока мужчина ей не безразличен, женщина всегда будет подталкивать его к тому образу, который она считает идеальным. Она может делать это явно или незаметно, специально или неосознанно. Если шестая чакра у женщины развита хорошо, то она создает образ своего героя, держит его в своем поле, напитывает своими представлениями, чувствами, мечтами и делает это постоянно на тонком уровне вне зависимости от того, чем она занята в физическом мире. В этом есть большой положительный аспект, но только при условии, что у обоих совпадают цели и мужчине действительно нужно туда, куда подталкивает его женщина. Скажем, женщина мечтает о муже политике, и сам мужчина настроен на политическую карьеру. Или девушка мечтает о творческой натуре, свободном художнике, и мужчина подошел к той черте, когда он готов скинуть офисный костюм и пуститься на вольные хлеба, заняться чем-то новым, творческим. Когда-то был популярным такой анекдот. Билл Клинтон с женой Заехали на бензоколонку заправиться и встретили там бывшего одноклассника Хиллари. Клинтон произнес, обнимая жену. «Вот видишь, вышла бы ты за него, была бы сейчас женой заправщика». На что та ему ответила, «Ничего подобного, это он, а не ты был бы сейчас президентом». Действительно, женщина всегда будет двигать мужчину в нужном ей направлении и не успокоится, пока не добьется своего. Но не всякая женщина двигает мужчину к президентству. А главное, не всякому мужчине это надо. Проблема возникает, когда цели в паре не совпадают, и женщина всеми силами толкает мужчину туда, куда ему не надо. В этом случае разочарование возникает у обоих. Мужчина чувствует, что идет не своей дорогой, и от этого недоволен собой. А женщина злится из-за того, что мужчина, по ее мнению, не справляется и двигается слишком медленно. Причина такого положения дел в том, что женщина не имеет своего представления, а стремится воплотить родительские мечты. Из-за этого женщина не видит истинной ценности своего партнера, не замечает способностей, которые у него есть, а сходу навязывает ему чужое представление и тем самым перекрывает путь ему и делает несчастной себя. Девушки, даже совсем юные, обычно имеют вполне четкое мнение о том, каким должен быть их избранник, начиная от цвета глаз и заканчивая маркой автомобиля. Есть множество критериев того, каким должен быть ваш мужчина в понимании родителей и окружающих вас людей, как он должен выглядеть, кем работать, сколько зарабатывать, как обходиться с вашими родственниками. Это не имеет ничего общего с истинным представлением об идеальном партнере, о котором подсказывает вам ваше сердце. Все это лишь условия, требования, навязанные родителями, подружками, обществом. Никто еще не стал счастливым, сделав выбор, руководствуясь представлениями других людей. Более того, чужие представления часто не позволяют девушке даже создать семью и войти в отношения. Например, одна наша клиентка считала, что ее избранником должен стать высокий голубоглазый блондин, в то время как в реальной жизни ей встречались исключительно коренастые, низкорослые мужчины. Среди них были те, кто искренне ее любили и хотели развивать отношения, но она даже мысли не допускала, что рядом с ней может быть человек с такой внешностью. Навязанная ей идея о том, что мужем для нее должен стать человек славянской внешности, красивый в понимании матери, так и не позволила ей разглядеть свою вторую половинку и сделать шаг навстречу судьбе. Имейте в виду, что в том, кто встретился вам на жизненном пути, уже есть то, что подходит вам. Об этом вам подсказывает ваша интуиция, ваш внутренний голос, когда вы видите в нем или в ней что-то особенное, что-то, что вам близко и дорого. Если же вы примиряетесь, прикидывая в уме «сможет-не сможет», «потянет-не сможет, потянет», «родит-не потянет, родит», родит «купит-не купит», вы уже пытаетесь вогнать человека в свои рамки. Иногда люди влюбляются в того, кто по их прежним представлениям никак не мог бы их привлечь. Им помогла сила чувства, сила любви, которая, поднявшись из сердечной чакры на шестую, сняла преграду ложных представлений и позволила разглядеть истинные качества человека – скрывавшиеся за внешней оболочкой. К сожалению, происходит это не так часто. В шестой чакре также находится так называемый механизм приказов, который передает сигналы вовне и притягивает соответствующие события. Если в голове формируется глобальное видение жизни, общие принципы и планы на будущее, то в области третьего глаза живут конкретные установки, которые реализуются в мелочах, в настоящий момент и в ближайшее время. Разнобой между этими чакрами, между глобальным и мелким, выражается в разнице между тем, как хотелось бы и как есть на самом деле. Например, молодой человек видит себя успешным человеком и хозяином жизни, а в реальности работает курьером и едва сводит концы с концами. Значит, на его шестой чакре находятся бессознательные установки, которые задают эту ситуацию – и позволяют ему реализовываться только на таком уровне. Он может мыслить как король, но действует как курьер. Или, к примеру, девушка видит себя женственной, любящей, живущей в красивом доме, с мужем и детьми, а на деле пашет на работе с утра до ночи и не имеет никакой личной жизни. Значит, модель, которую она неосознанно несет в себе, соответствует именно той жизни, которую она проживает. Для того, чтобы модель поменялась, достаточно одного человека, который бы верил в вас, в ваше истинное состояние, в ваш высший образ. Например, парень влюбляется, и его избранница чувствует, что он далеко пойдет. Она верит в его талант, силу, разум. Сохраняя в себе этот сильный образ своего героя, она силой чувства вытесняет с его шестой чакры другие, неподходящие ему слабые установки, и это рано или поздно приведет его к успеху, при условии, конечно, что и он предпринимает для этого все возможное на уровне действий. Также и девушка, оказавшись рядом с мужчиной, который видит в ней нежное и возвышенное существо, а не работящего пахаря, может развить в себе женские качества. Видение мужчины приведет ее к желаемому образу жизни, опять же при условии, что и сама девушка стремится к такой же цели и не только на словах. В жизни человека всегда реализуется то, во что он верит. Проблема в том, что часто эта вера бессознательная, и человек сам не понимает, что своей верой он поддерживает принципы, которые в итоге делают его несчастным. Можно сказать, что лучшая помощь человеку заключается в том, чтобы помочь ему понять, во что он бессознательно верит и какие принципы поддерживает. Огромную роль в бессознательных моделях играет родитель, поскольку он установил эти приказы изначально и через них влияет на взрослого уже ребенка, удерживая его в своем поле и манипулируя им. В наши дни борьба за человека идет на уровне шестой чакры, поскольку именно здесь запускается механизм приказов, который говорит человеку, куда идти и что делать. Человек может мечтать и думать о чем угодно, но в конечном итоге значение имеет то, что он реально делает, как поступает и каких результатов достигает. Можно сказать, что тот, кто способен транслировать мысленные приказы на шестую чакру человека, тот и управляет его жизнью. И пока человек не настроит эту систему сам, не возьмет рычаг управления в свои руки – им будет манипулировать родитель, супруг, окружающее или общество. Например, родители могут не слишком беспокоиться из-за увлечения сына какой-то философией, музыкой или книгой до тех пор, пока это не мешает обычному образу жизни. Пусть философствует сколько хочет, читает, бренчит на своей гитаре, лишь бы в субботу отвез нас на дачу и помог выкопать картошку. И вот взрослый парень со светлой головой и гениальными идеями все выходные проводит в огороде вместо того, чтобы реализовывать свои идеи. Если так продолжается годами и собственные идеи всегда занимают последнее место в списке дел, то разрыв между видением в голове мужчины и реальной жизнью будет только расти. Его высокие идеи так и останутся далекими мечтами. Образ, который видит родитель – на долгие годы становится для человека основным. Хорошо, когда он действует на пользу, но чаще все-таки приносит вред. Хотя бы потому, что любое накидывание образа мешает человеку, ограничивает его, ставит в рамки. А уже если образ негативный, совсем не подходящий потребностям самого человека, то игнорировать его будет еще труднее. Поменять негативный образ кардинально – задача нелегкая, но реальная. Прежде всего, надо осознать, в каком образе вы пребываете. Соответствует ли жизнь вашим представлениям? Удается ли реализовывать свои планы? Нравитесь ли вы себе? Стали ли вы личностью, какой хотели когда-то стать? Идет ли ваша жизнь в нужном направлении? Чем больше разрыв между желаемым и действительным, тем больше сила бессознательных установок, действующих на вас. В этом случае спросите себя, кто хотел вас видеть таким, каким вы стали, чьи желания вы неосознанно осуществляете. Негативный образ нередко бывает облачен в такую красивую обертку, что нужно постараться, чтобы понять его суть. Например, родители очень любят свою дочь, гордятся ею, при этом считают, что нормальных мужчин в наше время не осталось. А уж такого, кто был бы достоин такой красавицы и отличницы, как их дочка, таки вообще в природе не существует. Другими словами, родители не представляют свою дочь счастливой с мужчиной. Под соусом гордости и любви транслируется образ одинокой женщины, которая так и не встретит достойного человека. Естественно, у дочери не складывается личная жизнь. Те, кто встречается ей на пути – по той или иной причине оказываются недостойны. При такой модели девушке нельзя ждать, когда появится достойный. Как только сердце отозвалось и наметились отношения, надо вставать в пару, невзирая на протесты родителей, и придерживаться мужчины, который помогает ей раскрываться как женщине в чувствах. И при этом самой активно создавать свой образ, видеть себя счастливой рядом с мужчиной. Здесь потребуется вера в себя. Если вы надеетесь, что родители когда-нибудь одобрят ваш выбор, поймут, что ваш избранник – исключение и достоин вашей любви, то вы так и будете пытаться менять их представления и совершенно напрасно. Поменять можно только свои представления, свой образ, и делать это надо, опираясь на партнера. Помните, что достаточно поддержки одного человека, чтобы модель поменялась. Бессознательные установки незримым образом присутствуют в каждом человеке. Совсем не обязательно заявлять о них вслух для того, чтобы они сработали. Просто в присутствии человека происходит что-то, что соответствует установкам его шестой чакры. Вы, конечно, знаете, что в детективных историях сыщик, даже отправляясь в отпуск, всегда оказывается там, где происходит преступление. Врач часто оказывается там, где нужна медицинская помощь. Есть люди, которые приносят удачу, одним своим присутствием притягивая везение. А есть люди, которые привлекают проблемы. Вроде человек сам по себе неплохой, но все знают, если будет он, обязательно что-нибудь случится. У одной девушки с детства была установка поддерживать отца. Папа для нее всегда был на первом месте. После очередной неудачи в личной жизни – Она отправилась в длительное путешествие развеяться и подумать о жизни. В одной стране она гостила в семье своих знакомых. Глава этого многочисленного семейства болел вот уже несколько месяцев. Врачи никак не могли поставить точный диагноз, лечили его от одного, потом от другого, а ему тем временем становилось все хуже. К моменту, когда к ним приехала наша гостья, мужчина уже не вставал с постели. И вдруг в течение двух недель произошло чудо – Он пошел на поправку, стал подниматься, принимать пищу и быстро набирать силы. Вся семья была несказанно счастлива, ведь в глубине души никто уже не надеялся на его выздоровление. Они называли свою гостью спасительным талисманом и просили ее приезжать к ним почаще. Так работают бессознательные установки человека. В данном примере установка всегда и везде думать в первую очередь о самочувствии отца, поддерживать его. И тогда даже на другом конце света находится фигура отца, нуждающаяся в ее поддержке. Другой вопрос, делается ли это за счет собственного счастья, но об этом мы поговорим чуть позже. Обращая внимание на то, что происходит в вашем присутствии, вы можете понять, какие мысленные установки несете в себе. Если после общения с вами у людей, как правило, решаются проблемы, это прекрасно но с тем условием, что и у вас все идет по-прежнему, а не катится вниз. Если вы оказываете благотворное влияние на других, а сами после такого общения теряете, то ваша установка отдавать результат. Выровненная модель выражается в том, что ваши позитивные установки распространяются вокруг вас и передаются окружающим без ущерба для вас. Скажем, вы успешный бизнесмен и, попадая в ваше поле, Люди невольно проникаются состоянием уверенности, стабильности, благополучия. Вполне возможно, что после общения с вами у кого-то решится финансовый вопрос, дела пойдут в гору. Или вы человек, от которого исходят волны спокойствия, мудрости, знания. Тогда одного вашего присутствия достаточно, чтобы у окружающих исчезло беспокойство, и они почувствовали себя более уверенно, надежно. Человек с ярко выраженными негативными установками на шестой чакре несет в мир негативные, разрушительные энергии. В его присутствии людям становится плохо, они ссорятся, расстраиваются, заболевают, теряют деньги, получают плохие новости, попадают в неприятности. Про такого человека обычно говорят, что у него плохой глаз. Действительно, в области третьего глаза у него накопилось большое количество негативных моделей которые и привлекают соответствующие ситуации. Вы можете узнать такого человека по следующим признакам. Он притягивает и видит вокруг себя только негативно окрашенные события, соответствующие его представлениям. Например, женщина разведена и озлоблена на мужской пол. Ее окружают такие же подруги, и это повсюду она слышит примеры того, как ужасно обходятся с женами мужчины. Она не встречает счастливых пар. В ее поле они просто не попадают. Или мужчина обижен на судьбу из-за собственной несостоятельности. Он притягивает мужчин подобных себе, обделенных, потерянных, неприкаянных. Успешный человек не попадает в поле его зрения. Их линии жизни не пересекаются. Такой человек разрушает все хорошее, чтобы убедиться в своей правоте и не позволить другому испытать то хорошее, что недоступно ему самому. К примеру, в присутствии озлобленной женщины влюбленная парочка ссорится, даже если у них прекрасные отношения, проверенные временем. Позже они помирятся, но женщина этого уже не увидит. Мужчина, несостоявшийся сам, хочет видеть в других еще большую несостоятельность и потому навязывает им ощущение провала, тупика, тотального невезения. В жизни самого человека не происходит позитивных изменений, поскольку он сам в них не верит и своим неверием не дает им случиться. В присутствии таких людей проявляйте максимальную осознанность. Кого мы слушаем, чему мнению доверяем, кому обращаемся за советом, чье слово для нас закон, именно этот человек является для нас авторитетом и оказывает наибольшее влияние на нашу жизнь. Сразу скажем, что для взрослого человека лучше, если авторитетом в его собственных глазах обладает прежде всего он сам и во вторую очередь его вторая половинка. Тогда человек может интересоваться мнением других людей, например, более компетентных в тех или иных областях, чем он сам, однако выводы будет делать сам и решение принимать станет самостоятельно. Если в родительской семье мнение ребенка не обладало ценностью, Если над ним подшучивали, насмехались и не принимали всерьез, то человек не приучается ценить свое собственное мнение. Во-первых, он может и не понимать, что собственное мнение у него вообще должно быть. Во-вторых, он не умеет на него опираться, потому что не верит себе. Ему всегда требуется кто-то, кто одобрил бы его решение, подтвердил бы, что оно правильное. Его мнение должно совпадать с чьим-то – Только так оно имеет право на существование. Приходится подлаживаться под общий хор или принимать точку зрения авторитетного лица. Человек чувствует себя хорошо только когда живет в ладу с позицией авторитета. Когда авторитетов больше, чем один, и каждый заявляет свое мнение, отличное от другого, у человека голова идет кругом. Он не может определиться, чью сторону занять, и разрывается между ними. Одна наша клиентка была совершенно обескуражена поведением своего восьмилетнего сына. Большую часть времени она проводила на работе, так как занимала ответственную должность, а мальчика воспитывала бабушка. Когда мама с сыном отправились в отпуск, мальчик казался очень счастливым, без конца обнимал маму, повторял, как ему хорошо с ней, какая она добрая и замечательная, и как ему надоела строгая бабушка, постоянно заставляющая его делать уроки. Он даже отказывался говорить с бабушкой по телефону. Женщина не на шутку встревожилась и решила по возвращении из отпуска поговорить со своей мамой, чтобы та не была столь строга к мальчику. Когда же они вернулись домой, она случайно услышала, как ее сын, обнимая бабушку, произнес «Бабуля, море, конечно, мне понравилось, но я так по тебе скучал. Даже к телефону не подходил, боялся расплакаться. Как хорошо, что мы, наконец, вернулись». От неожиданности женщина растерялась, не зная, как реагировать. Затем решила поговорить с сыном на чистоту. Она призналась, что услышала его слова и теперь даже не знает, что и думать. Где он говорил правду, а где ложь? На что мальчик искренне воскликнул. «Мамочка, ну ты-то завтра уйдешь на работу, а мне с бабулей оставаться». Женщина была расстроена до слез. Во-первых, из-за того, что, как она сама выразилась, расти сына обманщиком и подхалимом, а во-вторых, потому что не была теперь уверена, любит ли мальчик своих родных, маму и бабушку, или всего лишь притворяется. Во взрослой жизни человек начинает подстраиваться под людей, от которых, по его мнению, он зависим. Например, мужчину разрывает между женой и матерью, которые не в силах договориться друг с другом и тянут его в разные стороны – Женщину может раздирать между мнением ее любимого человека и противоположной позицией ее матери. Если человек нашел бы свою точку зрения, занял бы свою позицию и придерживался бы ее, проблема бы исчезла. Но человек поступает как в детстве, старается уладить конфликт, примирить воюющие стороны, подстроиться и под одного, и под другого, сделать так, чтобы всем было хорошо – тратит на это все силы и в итоге все равно страдает. Своей позиции у него как не было, так и нет, и опираться на себя самого он не может. У человека с низкой самооценкой возникают две основные сложности, когда он встает в пару. Во-первых, поскольку ему не хватает веры в себя, то он живет, опираясь на поддержку партнера. И тогда партнер вынужден непрерывно подбадривать его, убеждая, что он все делает правильно и что все закончится хорошо. Поначалу это может радовать, приятно видеть, как твои слова вдохновляют любимого человека, заставляют его поверить в себя, а потом это начинает утомлять. Человек ощущает себя не партнером, а родителем, который ведет за руку неразумного ребенка. И, естественно, рано или поздно возникают претензии. В самом деле нельзя же настолько не верить в себя но хоть что-то ты можешь решить и сделать, не советуясь со мной. Энергетически необходимость постоянно поддерживать чью-то веру в себя действительно изнуряет. Не умея ценить самого себя, человек никогда не сможет ценить по достоинству своего партнера. Сначала он очарован и восхищается кем-то, но как только тот переходит в разряд своего, становится мужем или женой, его авторитет падает до уровня своего собственного. Настоящий авторитет для такого человека всегда будет где-то на стороне, вне его самого и вне его пары. Если человек не верит в себя, он не может поверить и в своего партнера, в чужого может, а в своего нет. При таком подходе, например, мужчина, если хочет быть успешным, должен быть чужим, а если он уже свой, то на него распространяется та же степень веры, что присутствует в самой женщине, и это тут же скажется на его результатах. В такой же ситуации может оказаться и девушка. Пока мужчина за ней ухаживал, все было хорошо. Как только женился, ее авторитет резко снизился в его глазах, и она чувствует, что проигрывает другим женщинам. Потому что в представлении ее мужа самые привлекательные, умные, красивые, хозяйственные или какие-то еще женщины всегда с кем-то, но только не с ним. Сонастройка по шестой чакре заключается в двух основных аспектах. Первый предполагает, что оба хранят в душе лучшие образы друг друга и опираются на положительные качества. Делать это нетрудно в период влюбленности. Дальше уже необходимо осознанно поддерживать в себе нужный взгляд на свою вторую половину, тем самым способствуя развитию сильных сторон. Когда мы влюбляемся, любимый человек видится нам в лучшем свете. Его образ близок к нашему идеальному представлению о партнере, либо полностью с ним совпадает. Со временем, однако, возникает разница между нашим идеальным представлением о человеке, которого мы когда-то влюбились, и его реальной сущностью. Часто разрыв оказывается настолько глубоким, что продолжать любить этого человека становится невозможным. Немногие понимают, что разочарование в партнере наступает не случайно, И то, каким мы видим нашего партнера, зависит в первую очередь от нас самих. Мы можем восхищаться и превозносить, а можем разочаровываться и принижать. Любовь и искреннее восхищение человеком будут формировать в нем все более светлые, сильные качества, так же, как разочарование сфокусирует внимание на его слабых сторонах и увеличит его несостоятельность. Движение чувств в паре – никогда не стоит на месте. Оно постоянно движется либо вверх, по нарастающей, либо вниз, по убывающей, и задает этот вектор сам человек. Мужчине нужно замечать в своей избраннице красивые черты, любоваться ею, хвалить, делать комплименты, и не по особым случаям, а постоянно, каждый день. Это поддерживает в женщине высокие вибрации, создает ей настроение, поднимает самооценку, Рождает благодарность к мужчине. Не следует сравнивать свою вторую половину с другими женщинами, в том числе со своей мамой, ни про себя, ни вслух. Слово «любоваться» означает испытывать восхищение и удовлетворение при взгляде на кого-то или что-то. Проще говоря, это значит смотреть с любовью, то есть направлять на человека чувство любви при помощи своей шестой чакры. Любование женщиной вдыхает в нее новый прилив сил, дает оживление, желание быть женщиной. Женщина обычно зависима от оценки других и воспринимает свою привлекательность, глядя на реакцию окружающих. В паре желательно, чтобы она опиралась на мнение мужчины, а не на оценки других людей. Именно мужчина задает тон ее состоянию, настроению. Какой видит женщину мужчина – такой она и становится. Если его видение негативное и критическое, то женщина будет искать положительную оценку на стороне. Ей захочется понравиться одному, другому, третьему, и она будет растрачивать себя, пытаясь подстроиться под разных мужчин, ища подтверждение своей красоте, характеру, способностям. Такой женщиной становится легко манипулировать, поскольку внутренне она не уверена в себе. Некоторые мужчины зачастую используют женщин в своих целях, входя в доверие при помощи красивых слов, комплиментов и обещаний. Если свой мужчина смотрит на женщину с восхищением, с интересом, то его любящий взгляд становится опорой для нее, позволяет ей чувствовать себя спокойной, уверенной, защищенной. Одобрительные взгляды посторонних мужчин ей не понадобятся. Они могут быть или не быть, во всяком случае – Женщина не станет искать их намеренно и не будет стараться понравиться всем вокруг, раздавая свою энергию понапрасну. Что касается взглядов окружающих, то большинство девушек очень хорошо чувствуют, когда эти взгляды идут им на пользу, поддерживая их наполненное красивое состояние, а когда вредят, забирая силы. Недобрые, завистливые взгляды могут быстро погасить в девушке любовь если она оказалась среди них в открытом, незащищенном состоянии. К примеру, пришла к кому-то в прекрасном настроении, с улыбкой на лице, с сияющими глазами, готовая поделиться своим счастьем со всем миром, и вдруг, бах, поймала на себе чей-то недовольный взгляд и сразу сникла, погасла. Чтобы сохранять свое настроение, не следует слишком обнажаться в чувствах. На людях лучше держать себя в прикрытом состоянии. Это касается не только чужих людей, но и подруг, коллег, родственников. Полная открытость в чувствах нужна только в паре. Кстати, слишком много восторженно горящих мужских глаз тоже не приносят пользы, поскольку они стягивают энергию сауры женщины, прикасаясь к ней мысленно. Женщине нужно также следить за образом своего мужчины, на который она ориентируется. Для девушек очень важно видеть мужчину сильным, красивым, находчивым, постоянно наблюдать проявление его лучших качеств. Если мужчина смотрит на все реалистично, то женщина смотрит сквозь призму чувств. Поэтому мужчина может знать, что его избранница не идеальна, но все равно испытывать к ней любовь и влечение. Знание реального положения дел никак не мешает его чувству. Когда женщина вдруг понимает, что ее мужчина не идеален, ее может охватить паника. Эта новость, ударившая как гром среди ясного неба, может на время полностью перекрыть поток ее любви. И пока ситуация не прояснится, пока девушка не разберется и не придет к выводу, что любить его все-таки можно, любовь в ее сердце не запустится. Любая мелочь может стать серьезным препятствием в глазах женщины и перекрыть ее любовь, Поэтому нужно самой помогать себе поддерживать высокий образ своего мужчины, смотреть на него любящими глазами, подмечать его сильные стороны, а мелкие недочеты пропускать, не слишком обращать на них внимание. Это нужно делать самой женщине, поскольку идеальных людей не бывает. У любого мужчины имеются недостатки, но станут ли они препятствием для любви, зависит от женщины. Речь идет именно о мелочах, а не о принципиальных вещах, которые для женщины неприемлемы. К примеру, мужчина как-то неэстетично почесался, неаккуратно поел, разбросал одежду, неудачно пошутил, перепутал какую-то дату, выбрал не те цветы и тому подобное. Сила чувств как раз и заключается в умении быстро пропускать негативные состояния и продолжать любить. От женщины не требуется реально смотреть на мир – а тем более на любимого мужчину. В ее глазах он должен быть идеалом, а какое впечатление он производит на других – не так важно. Отдельного упоминания заслуживает тема отцов и дочерей. Более чем в половине случаев идеалом для женщины является отец или образ во многом его напоминающий. Об этом говорит не только осознанное представление самой женщины – когда она так и говорит, мол, папа – самый лучший мужчина на свете, и второго такого не существует. Дочь может воспринимать отца и критически, признавать какие-то недостатки его характера, ошибочные суждения. При этом идеалом партнера на ее шестой чакре все равно будет образ отца в его лучшем варианте, например, во времена его молодости, обаяния, силы, успеха. Особой трудностью становится ситуация, когда на дочери с детства лежала ответственность защищать отца перед гневом матери или бабушек, дедушек, когда она единственная в семье была на его стороне, выгораживала его, улаживала конфликты и делала все, чтобы отец оставался в семье. В этом случае девочка вынуждена видеть мужчину в лучшем свете, прощать его недостатки, поддерживать положительные качества, словом Выполнять за свою маму серьезную душевную работу, которую положено делать взрослой женщине по отношению к своему партнеру-мужчине. Надо сказать, редкая мать откажется от подобных услуг. Дочь старается, муж благодаря ее усилиям и огромной душевной любви остается в семье, чем плохо. Это похоже на просмотр кинофильма, где в зрительном зале сидит мама, кинопроектор крутит дочь, а на экране – отец. Мама при этом сидит в кресле и спокойно наблюдает за происходящим. Папа тоже не делает ничего особенного, он просто такой, какой есть. Работает одна дочь. Она крутит и крутит, изо всех сил стараясь преподнести образ отца в лучшем виде, высветить его лучшие качества, обратить внимание на его достоинства. Причем она единственный человек, который искренне верит в положительность этого мужчины. Ни мама, ни другие родственники в это не верят, да и сам отец не делает ничего, чтобы поменять их мнение о себе. Всем этим занимается дочь. И чем больше выказывает недовольство мама, тем сильнее она старается. Понятно, что подобный труд требует от дочери полной душевной отдачи. Стоит ей расслабиться, как атмосфера в родительской семье тут же накаляется, и ей приходится стараться вдвойне. И когда повзрослевшая девушка решает построить отношения со своим мужчиной, то крутить второй кинопроектор у нее попросту не хватает сил. На первых порах ей кажется, что все и так складывается хорошо, никаких усилий от нее и не требуется. Однако вскоре становится понятно, что без ее участия дело не двигается, либо двигается, но совсем не туда, куда надо. Поскольку свет ее души по-прежнему направлен на отца, он и выглядит в лучшем виде, а образ своего мужчины тускнеет, становится все менее привлекательным, пока не погаснет совсем. Если ничего не менять, то даже в отсутствии родителей у дочери будет проигрываться та же схема. Силой своей души она будет неосознанно поддерживать светлый образ мужчины, который является чьим-то партнером, но не ее. Это может быть муж сестры, муж подруги, новый муж мамы. Опять же, она единственная, кто смотрит на мужчину через розовые очки и не замечает его недостатков, в то время как всем остальным они очевидны. Весьма распространенная ситуация при такой схеме – роман с женатым человеком. Причем итог у таких романов один – мужчина либо возвращается в семью, где у него наступает новый виток отношений с супругой, либо разводится и тут же заходит в третье отношения, а девушка остается ни с чем. Вкладываясь в женатого мужчину, она снова крутит кинопроектор не для себя. Только в зале теперь сидит не мама, а какая-то другая женщина. Девушка, включенная по шестой чакре в отца, не сможет включиться в своего мужчину. Чтобы исправить положение дел, ей необходимо самой перенаправить проектор своего внутреннего видения на партнера и освещать его своей любовью. Выражаясь образно, вы теперь крутите кинопроектор для себя, видите на экране своего мужчину и наслаждаетесь этим фильмом. Тогда все его положительные качества, многократно усиленные вашим вниманием, направляются на вас. Вы радуетесь его достоинством, и вы же получаете от этого всевозможные результаты, и душевные, и материальные. Здесь обычно возникает страх, а как же папа? Позвольте ему решать этот вопрос самому. Ваша любовь к отцу не станет меньше, однако вам не надо будет больше класть все силы на то, чтобы вашего отца полюбили все. Он должен сам разобраться, кому из женщин он хочет нравиться и как ему этого достичь. Второй аспект сонастройки в паре касается подсознательных установок. Мужчина следит за тем, чтобы в его шестую чакру не попадали чужие приказы в виде чьих-то пожеланий, манипуляций. Желающих попользоваться ресурсами мужчины всегда хватает, поэтому необходимо постоянно отслеживать самому, действуешь ли ты по собственной воле или по мысленной указке кого-то. Женщины обладают большой силой в тонком плане, но часто используют эту силу не по назначению. Если человек не защищает себя намеренно, то женщине не составляет труда проникнуть в голову мужчины, Посмотреть, как он мыслит, о чем думает, что планирует. Девушки очень любят похозяйничать в чужой голове, подкинуть туда свои идеи, перенаправить ход мыслей, подтолкнуть мужчину к нужному решению, как в существенном, так и в мелочах. Некоторые женщины буквально вцепляются в голову мужчины и направляют его мысли куда хочется им. Так что необходимо защищать свою голову и не впускать в нее посторонних. Делается это, прежде всего, освобождением от надуманной необходимости нравиться женщинам. Если мужчина хочет нравиться женщинам, стремится им угодить, выполнить их желания, заслужить похвалу, потому что так его научили мама или бабушка, то он подчиняется чужой воле и всегда будет управляем. Как только он разворачивается к женщине, настраивается на нее, открывается на уровне головы, она уже может давать приказы на его шестую чакру, и он сам не заметит, как сделает то, чего не собирался делать. Если таких женщин несколько, то он так и будет растрачивать себя, пытаясь понравиться то одной, то другой, и занимаясь делами, которые не имеют отношения к его жизни. Оказывать знаки внимания нужно, но делать это надо по собственному решению. А все, что мужчина делает неосознанно, сам не понимая, как он это сделал и, главное, зачем, сделано по чужой воле, по чьему-то мысленному приказу. Мужчина задает жизненные принципы и ведет за собой женщину. Это невозможно делать, если сам мужчина позволяет кому бы то ни было командовать собой. И даже когда он поступает наперекор женщине, это еще вовсе не означает, что он действует по собственной воле. Возможно, он просто подчиняется воле, другой женщины. В фильме «О чем говорят мужчины» есть красочный момент, где герои обсуждают как раз такую ситуацию. «Все ты запуталась. Вот, например, ты делаешь хорошо одной женщине, а другая почему-то обижается, а ты вообще все это делал для третьей». Так случается, когда на шестой чакре мужчины сидят представления разных женщин, и все они тянут одеяло на себя. А он пытается сохранить хорошее мнение о себе у всех и расстраивается, когда это не удается. Мужчине следует исходить из собственных принципов и руководствоваться собственными решениями. Решил сделать так, пошел и сделал. Заранее предположил, что, возможно, кто-то будет недоволен. И если все-таки принял решение действовать, то потом уже ни о чем не жалеет. Мужчина не нуждается ни в чьем одобрении, он сам себе хозяин. В паре женщина ориентируется на мысленное пространство своего мужчины, на его голову, и считывает информацию оттуда, помогая находить нужные решения силой своего третьего глаза. Надо сказать, что на первых парах даже любящей женщине бывает трудно удержаться и не подтолкнуть мужчине идею, которая выгодна ей. Это может произойти даже не специально, а в силу того, что сознание женщины еще не свободно от родительских мыслеформ, которые она транслирует на своего партнера, сама того не осознавая. Ей кажется, она предлагает то, что хорошо для пары, но в действительности эта идея пришла ей не через голову мужчины, а из ее собственного подсознания, то есть из головы родителя поэтому и в паре мужчине следует быть начеку и проверять, действует ли он в соответствии со своими планами или он уже побежал выполнять желания женщины. На более серьезном уровне настроенности по шестой чакре таких проблем возникать не будет. Ищется общее решение, и заведомо известно, что все, что подходит сейчас одному, в данный момент является наилучшим и для второго. Седьмая чакра. Связь с Высшим Я, Дом и Сознание. Седьмая чакра отвечает за связь человека с Высшим Я. Через эту чакру сверху по вертикальному каналу поступает духовная энергия, так называемая прана, энергия Ки и лицы, и, проходя сверху вниз, наполняет энергией другие чакры. Через эту чакру мы подсоединяемся напрямую к нашему Высшему Я – ко всеобщему информационному полю Вселенной, к высшим сферам. Если головная чакра перекрыта, то у человека возникает желание уйти из жизни. Поскольку связь с высшим «я» нарушена, он не чувствует поддержки ни от жизни, ни от Бога, ни от кого и откуда. Возникает состояние депрессии, бессмысленности существования, тяжести жизни, тупика, безысходности. Крайнее следствие этого состояния – самоубийство. Сразу скажем, что первая помощь при таких состояниях – это пребывание на открытом воздухе, на природе. Это позволяет снять часть давящих энергий над головой при помощи солнечного света и дуновения ветра. Человек с перекрытой головной чакрой начинает добирать энергию по горизонтальному каналу, то есть с других людей и таким образом превращается в энергетического вампира, рядом с которым плохо себя чувствуют или умирают другие люди. Помимо перекрытия головной чакры, блокировки вызывают такие энергетики, как страх перед недовольством других людей, находится на затылке, печаль, скапливается вокруг глаз, и ярость на мужской пол, на висках и на лобных долях. Все головные боли и мигрени вызваны чувством ярости, которая накапливается у человека на голове, либо перенимается им с кого-то из близких. Голова символизирует мужчину. Все, что происходит с головой, отображает самого мужчину для мужчины и представление о мужчине для женщины. Удары, травмы головы и заболевания головного мозга у мужчины говорят о ненависти, направленной на него, о желании наказать его, отомстить, уничтожить доказать, что он никто. Такие же проявления у женщины свидетельствуют о том, что она сама испытывает подобные чувства к мужскому полу или одному конкретному мужчине, либо транслирует чьи-то яркие негативные эмоции через себя. К примеру, у молодой девушки начинаются сильные головные боли, как только она начинает жить со своим молодым человеком. Как только они расходятся, боли проходят. Отношения налаживаются, снова болит голова. Не понимая, в чем дело, девушка приходит к выводу, что так плохо влияет на нее именно этот мужчина. Через некоторое время та же история повторяется уже с другим мужчиной. Как только в сердце рождается любовь и девушка встает в пару, начинаются сильные головные боли. Проблема оказалась в чувстве ярости на мужчин, которые испытывали ее мама, бабушка и прабабушка. Это чувство накопилось по женской линии в четырех поколениях и неосознанно проигрывалось теперь в ее жизни, стоило ей начать отношения. В голове, в разуме человека формируется представление о себе, мире, вселенной, партнере, других людях и жизненных процессах. Все это является сознанием человека и на тонком плане соотносится с домом. Дом, в котором живет человек, отображает сознание, в котором он пребывает. Эту параллель можно проводить напрямую. Если у взрослого человека нет своего дома, то у него нет и своих представлений о себе и о жизни. Если он физически живет в чьем-то доме, то и мысленно он находится в чьих-то представлениях и живет чьими-то принципами. Известно, что построить свой дом – задача мужчины. Во все времена было принято, чтобы мужчина строил дом и приводил в него женщину. Мужчина строит дом и потому отвечает за его конструкцию, размер, надежность, расположение. Когда в дом приходит женщина, она наполняет его внутреннее содержание и делает его красивым, уютным, светлым, теплым, удобным. Построить свое сознание – тоже задача мужчины. Это значит сформировать свое мировоззрение, понимание жизни и устройство мира, цели, которых он хочет достичь. На тонком плане мужчина строит свое сознание и приглашает в него женщину. И женщина, входя в сознание мужчины, разделяет его принципы и устремления, наполняет их своими чувствами, корректирует, направляет подсказывает. Так сознание мужчины становится их общим. Вы, конечно, знаете, как меняется жилище одинокого мужчины, когда в нем появляется женщина. Так меняется и сознание мужчины, когда он впускает в него женщину. Она может расцветить его жизнь всеми красками мира, а может разрушить все до основания. Для мужчины принципиально создать свой дом самому, построить дом или приобрести квартиру на свои деньги. И еще важнее – создать свое сознание. Бывает, у мужчины есть и четкие принципы, и своя философия, но действовать сообразно правилам, которые он исповедует, он не может. Его принципы так и остаются голой теорией, а его жизнь течет по совсем другим правилам, которые ему не подвластны. И не потому, что он недостаточно умный – а из-за того, что есть причины, препятствующие ему жить своим умом. В его жизни реализуются принципы, которые задает не он. Это чьи-то правила, представления и установки. В этом и есть разница. Мужчина, который обладает своим сознанием, реализует свои принципы в реальности, живет ими. Его слова не расходятся с делом. Когда в жизни что-то идет не так, И раз за разом вы получаете не тот результат, на который рассчитывали, нужно прежде всего понять, какое правило в вашей голове реализуется таким образом. Худшее, что может сделать в этой ситуации мужчина, это начать обвинять других в том, что у него что-то не клеится, и считать, что имея он другую работу, квартиру, страну, жену и прочее, все происходило бы в соответствии с его пониманием. В этом случае он не осознает собственные проблемы, не корректирует свое мышление, цепляется за свои принципы, а тем временем пропасть между его представлениями и реальными обстоятельствами жизни все растет. Возьмем конкретный пример. Мужчина говорит, что совершенно точно уверен в том, что где-то есть девушка, созданная для него, его вторая половинка. Он довольно ясно представляет себе, как они могли бы жить, путешествовать по миру, наслаждаясь обществом друг друга. В его понимании это и есть счастливая гармоничная жизнь. Однако ему уже под сорок, а эта встреча почему-то никак не происходит. Он не был женат, у него нет детей и никогда не было более или менее длительных отношений. По его словам, единственная женщина, с которой он может общаться сколь угодно долго и не устать от этого – это мама. При этом мама всегда открыто высказывалась о том, что никто никогда не будет понимать, чувствовать и поддерживать сына так, как она. Вот и получается, что несмотря на собственное представление человека, в его жизни осуществляется правило его мамы, а не его. Мама для него остается самой любящей и понимающей. И чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки, нужно не жаловаться на неподходящих девушек, или на маму с ее эгоистичными идеями, а убирать из своей головы представления матери и делать все, чтобы в твоей жизни работали твои правила. Вот еще одна история из жизни. Молодой человек с юности мечтал быть актером и, невзирая на сопротивление родителей, двигался к осуществлению своей мечты. Он искренне верил, что актерство – его призвание, а раз так, жизнь обязательно поможет ему на этом пути. Он занимался на курсах, затем поехал в Москву, поступил и отучился, испытав на себе все трудности жизни в столице. Как он ни старался, в течение следующих пяти лет работа не шла. Его не приглашали сниматься, а проекты, где его утверждали, срывались в последний момент, и он снова оставался ни с чем. Приходилось заниматься различной подработкой, чтобы на что-то жить. В конце концов, он отчаялся и решил отказаться от дальнейших попыток. Жить с напрасными ожиданиями, едва сводя концы с концами, было больше невыносимо. Он принял решение вернуться в родной город к огромной радости своих родителей, которые только этого и ждали. Оба они изначально считали его выбор ошибкой, а его отъезд в столицу еще большей глупостью, так как, по их мнению, провинциал безо всяких знакомств и связей не имел никаких шансов добиться успеха. Они не переставали надеяться, что сын одумается, вернется и продолжит дело отца. Эта история закончилась и грустно, и счастливо. Едва наш герой распрощался с московской жизнью и приехал домой, как скоропостижно скончался отец. Одновременно с этим ему стали звонить и приглашать на кастинги в несколько проектов. Ни на что особенно не надеясь, он все же отправился в Москву, где получил свою первую серьезную роль. Она принесла ему известность, и с тех пор его стали снимать. Ожидания родителей потеряли силу с уходом из жизни одного из них. Само понимание того, какой принцип реализуется в жизни, уже дает толчок к изменению ситуации в лучшую сторону. Если нет понимания, человек отчаивается, теряет веру в себя, разочаровывается в людях, в жизни, в Боге. Ему кажется, жизнь несправедлива, в то время как жизнь с точностью реализует представления, которые он сам несет в себе. Выражаясь языком эзотерики, можно сказать, что на голове у мужчины сидит мать, отец или кто-то еще, чье авторитетное мнение имеет влияние на мужчину. При этом сам он может озвучивать противоположную точку зрения, но есть что-то, через что идея другого человека попадает ему в голову и реализуется в жизни. Это может быть страх, а вдруг родитель окажется прав, или желание понравиться родителю, или чувство вины, или просто тесное эмоциональное общение, при котором мужчина, попадая в поле, например, матери, неосознанно берет в голову ее состояние. Например, молодой человек обратил внимание, что каждый раз после того, как он приводит девушку знакомиться со своей матерью, отношения разваливаются. Мама всегда гостеприимна и доброжелательна, но после ухода гостей, как бы между прочим, говорит сыну о каком-то ее недостатке. К примеру, хорошая девочка, жаль только, что приезжая. Либо она, конечно, очень добрая и открытая, но уж очень простенькая и тому подобное. Сын уже привык к оценкам матери, понимает, что ей не угодишь и вроде бы не обращает внимания на ее слова. Но как только слова сказаны, что-то меняется в его отношениях с девушкой. Ни он, ни она в этот момент не делают ничего, что могло бы вызвать конфликт, но в течение нескольких недель отношения необъяснимым образом портятся и сходят на нет. Так действует чужое желание, которое прилипляется к голове человека – и реализуется помимо его воли, в данном случае желание матери, чтобы сын принадлежал только ей. Мужчине нужно быть хозяином в своем доме, это касается и дома как такового, и головы, сознания. Если в голову мужчины западают чужие желания, идеи, слова, принципы, и они не преобразовываются в его собственные, а так и остаются чужими, то это все равно, как если бы в его доме присутствовал посторонний. Кстати, это очень хорошо чувствуют женщины. Они моментально ощущают чужое влияние на своего мужчину. И даже в самом начале отношений могут распознать, свободен ли дом, живет ли мужчина своим умом или находится под влиянием чьих-то идей и принципов. Часто отношения не складываются именно по этой причине. Женщина видит, что в голове мужчины хозяйничает кто-то другой, что он сам себе не принадлежит. Его временем и средствами распоряжается мама или отец, начальник, друг, бывшая жена, любимая сестра, дети. Куда в таком случае он может пригласить ее? Как она сможет занять свое место в доме, где мужчина сам не является хозяином? Как две хозяйки на кухне, так и две женщины в сознании мужчины будут пытаться поссорить его одна с другой и разрывать его на части. Поэтому дом должен быть создан до того, как вы пригласите в него женщину. Если это не так, то в свою жизнь вы сможете привлечь либо девушку, которая в сознании сама еще является ребенком и живет под руководством мамы, либо женщину, которая сама станет для вас такой матерью и с энтузиазмом возьмется за строительство вашего дома, а заодно и за ваше воспитание. В своем доме мужчина занимает место главы семьи, и именно он определяет, кто приходит в ваш дом, а кому вход закрыт, с кем вы дружите, а с кем воюете, кому помогаете, даете деньги и прочее. Как только в его доме оказывается кто-то, кого он внутренне не принимает, его дом разрушается. Имейте это в виду, когда зовете кого-то пожить у себя из вежливости или потому, что не можете отказать. Появился в доме человек, присутствие которого раздражает мужчину, а через некоторое время ухудшились отношения с женой или возникли проблемы на работе. Такое случается сплошь и рядом. Конечно, и мужчине не следует приводить в дом друзей или родственников, которых женщина терпеть не может, потому что это разрушает атмосферу дома. Иногда говорят, мол, так мы только вдвоем останемся. Но если вы не в состоянии договориться, то лучше какой-то период быть дома вдвоем, это нормально. Научитесь проводить время вместе, занимать себя, сделайте так, чтобы дома вы оба чувствовали себя хорошо, а с остальными встречайтесь вне дома. Это намного лучше, чем разрушать свой дом, внося в него энергии людей, чуждые одному из вас. Для женщины важно не столько иметь собственное жилье, сколько быть в состоянии войти в дом мужчины, принять его и хорошо себя в нем чувствовать. И снова мы можем провести прямую связь между домом, как жилищем, и домом, как сознанием. Если женщине нравится дом мужчины, и она хотела бы жить там вместе с ним, значит ей подходит его представление, и она с радостью включится в них. Когда женщине трудно войти на территорию мужчины, когда она не может находиться в его доме или не может там ночевать, если у нее возникает только одно желание все сломать и переделать по-своему, то такие же точно чувства вызывают у нее его жизненная философия или какие-то отдельные принципы, которых она не приемлет. Девушкам бывает настолько комфортно жить в родительском доме, что потребность жить с любимым мужчиной с годами отпадает, особенно если перед глазами нет примера счастливой совместной жизни мужчины и женщины. Если вам давно уже не 18, а жизнь в родительском доме не вызывает никакого дискомфорта, настолько вам здесь удобно и приятно, значит желания объединиться с мужчиной у вас нет». Это, в свою очередь, говорит о том, что ваша природная потребность развиваться в любви, в женственности, сильно подавляется. Невозможно развивать женские качества, год за годом живя с мамой или бабушкой. Взаимодействуя с ними, вы неосознанно выполняете для них функции партнера, и в вас начинают активно развиваться сильные мужские стороны. Способность объединяться на уровне седьмой чакры в жизни – Выражается возможностью мужчины и женщины иметь свой дом, свое собственное жилье, желательно такое, какое им нравится, и жить в нем своей семьей. Все случаи, когда мужчине не удается создать свое, либо он создает, но жить в нем с любимой женщиной не получается, либо у него много объектов недвижимости, но своего дома, такого, о котором он мечтал, у него нет, говорят о том, что в его сознании присутствуют чужие установки. То же самое относится к женщине. Если ей не нравится дом, в котором она живет, она плохо себя чувствует, находясь дома, не получает радости от ведения хозяйства и приготовления еды или от организации этих процессов, не стремится быть дома, не испытывает никакого желания заниматься домом, улучшать его, украшать и так далее. Между тем, женская включенность в сознание мужчины дает резкий толчок его идея. Чем сильнее женщина верит в то, что исповедует мужчина, тем большее развитие она обеспечивает его делу, идее, движению. Именно в этом заключается смысл выражения «за каждым успешным мужчиной стоит женщина». Поддержка женщины заключается в ее вере в мужчину и в то, что он делает. Она может участвовать в процессе вместе с ним или не делать этого. Решающую роль играет ее вера. Если убрать женщину, основную фигуру, на которой опирается мужчина, разваливается вся конструкция, будь то бизнес, организация или направление искусства. Для женщины лучше быть включенной в своего мужчину, поскольку только тот, кто находится в паре с ней, будет возвращать ей плоды своих достижений. В этом случае обмен для женщины равноценный, сколько она вкладывает, столько и получает взамен. Однако абсолютное большинство женщин не включены в сознание своих партнеров, а раздают свою веру, эту бесценную энергию и мощнейшую силу, кому попало. Этим пользуются мужчины, в особенности те, кто уже добился чего-то в глазах окружающих. Им легко притянуть восхищение женщин, заставить их поверить в себя, и они пользуются этой энергией совершенно бесплатно, поскольку женщины сами позволяют делать это. Часто женщины не видят всей ситуации и не осознают, что отдают несоизмеримо больше, чем получают. Они обманываются внешней картинкой успешности, гениальности или благородства мужчины, не понимая, что это только одна сторона медали. Иногда это просто видимость, иллюзия. Их искренняя вера в мужчину и поддержание на плаву его успешного образа вклад намного более существенный, чем те крохи, которыми он их одаривает взамен. Если вы не находитесь в паре с таким мужчиной, вы никогда не получите от него столько, сколько передали ему вы, направляя на него всю силу своего сердца. Если у мужчины есть одна любящая его женщина, полностью принимающая его сознание, искренне в него верящая, преданная ему телом и душой, то другие ему не понадобятся. Если такой нет, мужчине необходимо много разных женщин, от которых он мог бы получать по чуть-чуть любви, веры, восхищения и поддержки. Чем более успешен такой мужчина, тем больше источников энергии ему потребуется. Какое-то время это может казаться неплохим вариантом. Тебя окружает множество женщин, которые тебя обожают, казалось бы, чем плохо. Плохо тем, что рано или поздно любой женщине захочется большего. У каждой женщины наступает предел, когда она не соглашается больше быть своему кумиру, помощницей, поклонницей или любовницей, а ничего лучшего мужчина предложить ей не может. Во-первых, невозможно жениться на каждой, а во-вторых, такой вариант неприемлем для него самого в силу того, что он не умеет пользоваться энергиями одной женщины, не умеет быть в паре. И даже когда одна из женщин встает на место жены, сама схема не меняется и проигрывается вновь только с другими участниками. Так будет происходить, пока мужчина сам не захочет иной модели отношений и не станет менять свои представления осознанно. Обычно человеку страшно отказываться от привычной схемы. Ему не верится, что может быть по-другому, и он поддерживает прежнюю модель, вечно лавируя между обиженными на него женщинами. Известный способ избежать шквала обид и претензий – вовремя завершить отношения. Именно поэтому романы часто прерываются внезапно. Мужчина старается успеть отойти в сторону, пока весь гнев накопленных обид не обрушился на его голову. Ему кажется, что легче выйти из отношений и поменять человека. Он находит в себе новую подругу, которая до поры до времени влюблена в него и очарована. На каком-то этапе и у нее в душе рождается обида, ведь ее ожиданий он не оправдал, и все идет по кругу. Таким образом, мужчина так и не доходит в отношениях до той глубины понимания и единения, которая могла бы сделать его по-настоящему счастливым. Он плавает на поверхности и не идет вглубь объединения по чакрам, по всем аспектам жизни не происходит. Настоящих отношений, искренних, дающих, развивающих, не складывается. В итоге мужчине уже немало лет, а что такое любовь, он так и не узнал. В понимании женщин он остался на уровне подростка, когда дальше сексуальных интересов дело не идет. Мужчины ошибаются, когда думают, что они всегда будут окружены вниманием женщин, им всегда будет из кого выбирать. Женщин, готовых идти с данным конкретным человеком по жизни, быть ему опорой, а не только развлечением, в действительности не так уж много. И если мужчина не замечает такую женщину среди множества других, то он упускает свой шанс. Интересно, что с годами такие мужчины неизменно приходят к печальному выводу, что женщинам от них нужны только деньги. И это правда, Они перестают встречать искренних женщин, чистых в своих чувствах и готовых любить человека, а не его положение. Рядом с ними оказываются прагматичные девушки, которые точно знают, чего хотят. Такие не ищут любви, семьи или душевной привязанности. Они четко понимают, что всего этого ждать не стоит, и потому просто используют мужчину для решения своих материальных вопросов, пока такой случай им подвернулся. Седьмая чакра более активна у мужчины. Ему от природы свойственно такое состояние, как яснознание, при котором необходимое понимание приходит в голову. Мужчина просто знает, что это так, и не всегда может объяснить почему. Головная чакра работает у него как антенна, которая подключается вверх, к высшим сферам, к глобальному информационному полю и считывает знания оттуда. Для развития седьмой чакры мужчине нужно мыслить, планировать, анализировать, искать решения, прикидывать в голове различные варианты. Одним словом, думать головой. Но не перемалывая в голове одни и те же мысли, а придумывая нестандартные решения, находя оригинальные пути. Это можно сделать, подключаясь к верхним информационным слоям и считывая знания сверху. Если голова заблокирована, что настроиться на верхние слои человеку трудно, и он варится в собственном соку, либо подключается к структурам, болтающимся поблизости, которые начинают оказывать влияние на ход мыслей, навязывая свое видение вопроса. Надо учиться, во-первых, освобождать голову от навязчивых мыслей и, во-вторых, расчищать пространство над головой тогда мышление будет становиться все более широким, масштабным, многоплановым, творческим. Способность мыслить есть у каждого от рождения, однако развивать ее надо самому. Прежде всего необходимо наблюдать за жизнью и стараться поступать по-своему, а если такой возможности нет, то думать, как бы ты действовал в той или иной ситуации. Обо всем, что происходит, Мужчине желательно составлять свое мнение, а не пользоваться чьим-то, готовым. И даже если в данный момент поступить по своему усмотрению невозможно, внутри себя необходимо четко отделять свое видение от чужого. Хорошо, если этому в свое время научили родители или учителя. Чаще получается наоборот. Вместо того, чтобы научить ребенка думать, Взрослые воспитывают в нем беспрекословное послушание и исполнение приказов. Такие дети, вырастая, способны только подчиняться и в отсутствии авторитета теряются, поскольку полагаться на свой ум они не умеют. Можно без преувеличения сказать, что процесс размышления для мужчины – процесс священный и один из главнейших в жизни, поскольку в этот момент идет объединение с высшим планом, и от того, как это происходит, зависит немного много ни мало качество его жизни. Чем лучше он умеет генерировать идеи, систематизировать полученные знания, делать выводы, тем лучше он может просчитывать ситуации наперед, принимать верные решения и с успехом притворять их в жизнь. Когда мужчина начинает думать над какой-то идеей, его головная чакра активизируется, наполняется энергией. Его антенна ищет необходимую информацию, настраивается на нужную волну, подтягивает различные идеи. Он составляет план, прогоняет его в голове, видит узкие места, понимает, что надо исправить, представляет снова, опять вносит поправки, мысленно проверяет все по новой и так много раз, пока не почувствует, что все должно пройти нормально. В этот момент никто не должен прерывать мужчину, поторапливать его, давать подсказки или как-то еще вмешиваться в процесс, если он сам не спрашивает совета. И прежде всего он сам не должен позволять это делать. К примеру, мужчина выбирает маршрут поездки, планирует так, чтобы учесть все, где поесть, где остановиться передохнуть, Удобство дороги, время в пути, стоимость билетов. Смотрит, чтобы жене понравилось, чтобы дети не устали, чтобы им было где поиграть, побегать и прочее. В какой-то момент, когда он уже близок к цели, подходит жена, смотрит и говорит. «Зря стараешься. В этот день нас пригласили на день рождения, так что мы никуда не поедем». И все его усилия коту под хвост. Если с мужчиной такое случается периодически, значит его голова ему не принадлежит. В голове у него сидит женщина, которая одним своим словом может похоронить все его задумки. Не надейтесь, что такое происходит только дома, схема работает одинаково, поэтому если так позволяется поступать жене, значит так же с вами поступают и на работе, и в жизни вообще. Осуществлять свои планы вам будет все труднее. Даже когда рядом не будет жены, в голове возникнет чей-то голос и подкинет мысль о том, что все это ерунда. Неправильно, не получится, и вы сами не заметите, как по привычке откажетесь от своих планов. Помните, что часто женщина не поддерживает ваших идей не потому, что идеи плохи, а потому, что ей лень браться за что-то новое, либо не хочется перестраивать ради вас свои планы либо неудобно отказать подруге или маме. Если женщина ориентирована на вас, она всегда поддержит вашу идею. Мужчины часто удивляются тому, насколько они привыкли сверяться с женщиной при принятии решений. Иногда им даже не приходится спрашивать, они и так понимают, что женщине это не понравится и заранее сами отказываются от своей затеи. Для женщин становится открытием то, насколько они привыкли командовать мужчиной, причем порой совершенно того не осознавая. Это обнаруживается на занятиях, когда мы просим проследить за собой со стороны. Как минимум половину из того, что говорится мужчине, можно вообще не говорить. Все эти бесконечные «ты не забыл», «ты взял», «ты позвонил» прерывают ход мысли и не дают сосредоточиться. Женщинам кажется, что без их напоминаний мужчина не справится, хотя чаще всего это совсем не так. Но даже если и так, то для мужчины лучше один раз забыть и потом всегда об этом помнить, чем привыкнуть к постоянным подсказкам и полагаться на них, а не на себя. Любые женские указания действуют на мужчину отупляюще. Посмотрите на пожилые пары, в которых умнейший когда-то человек со светлой головой становится беспомощным и теряет остатки разума, потому что позволял жене командовать собой. Любые идеи, навязанные мужчине, разрушают его целостность и способность жить своим умом. Скажем и о приятном. Если в паре присутствует подобная модель и оба намереваются ее исправить, сделать это можно довольно быстро. Вам придется лишь договориться о новых привычках и помогать друг другу действовать по-новому. Мужчине думать и притворять свои идеи в жизнь, не отказываясь от своих планов, женщине не вмешиваться в процесс без необходимости и больше спрашивать у мужчины вместо того, чтобы указывать ему. Первое время вам будет казаться, что вы не в состоянии договориться, что мужчина совершенно не думает о женщине, а женщина никак не хочет согласиться с его предложениями. Однако скоро, при достаточной настроенности друг на друга, вы увидите, что делать это будет легко. Мужчина при планировании будет учитывать пожелания женщины, и ей не составит труда полагаться на него. Очень распространенная ситуация в наше время, когда взрослый мужчина оказывается в тупике, теряет смысл жизни и не понимает, как жить дальше. Всю жизнь был хорошим сыном, мужем и отцом, старался, работал, все делал правильно – а в результате пришел к ощущению пустоты и бессмысленности. Ничто его не радует, завтра будет то же, что вчера, и эта предсказуемость сводит с ума. То, чего достиг, осталось в прошлом и больше ему не интересно, а ничего нового, вдохновляющего в голову не приходит. Так происходит из-за того, что мужчина сначала ориентируется на мать и делает все, чтобы ее жизнь была комфортной, затем на жену, и делает все, чтобы жизнь семьи была комфортной, но не ориентируется на себя и не знает, что нужно ему самому, чтобы чувствовать себя счастливым. Принято считать, будто мужчина в первую очередь обязан обеспечить близких, а уж потом думать о своих интересах. Если мужчина соглашается с этим правилом, то до своих интересов он может так и не дойти. Ему кажется, что он будет счастлив, когда им будут довольны другие, Родители, жена, дети, но этого не происходит. Он годами делает то, что должен, и не делает ничего из того, что подсказывало ему сердце. От этого недовольство собой только растет, и в один прекрасный день в душе возникает вопрос, зачем мне вообще жить? Зарабатывать деньги и заниматься любимым делом – действия, которые не должны разделяться. Занимаясь своим делом, Мужчина одновременно зарабатывает и деньги. Если любимое дело не приносит доход, значит есть в голове установки, которые не дают человеку реализоваться, и проблема здесь не в профессии, а в голове. В любом случае нельзя игнорировать свои желания и отодвигать их на задний план в ожидании подходящего момента. Он может никогда не наступить. У любого мужчины есть что-то, что в данный момент его привлекает, к чему зовет душа, чем бы ему действительно хотелось заняться. Обычно он не задумывается о своем желании всерьез и не пытается реализовать его, потому что считает, что ему все еще рано думать о своих мечтах или наоборот уже слишком поздно браться за что-то совершенно новое, что это не принесет доход, что его не поймут близкие». В этом-то и есть разница – ориентироваться на себя или ориентироваться на окружающих. Когда вы думаете в первую очередь о себе, вы идете и делаете. Вам все равно, что скажут люди и что вообще получится из этой затеи. Вы просто чувствуете, что сейчас надо идти и делать, что вам самому это необходимо. В кино нередко используется сюжет, когда человеку объявляют о неизлечимой болезни и он решает успеть сделать все, о чем мечтал за отпущенный срок. Едет куда хотел, тратит деньги на то, что никогда себе не позволял, говорит людям то, что собирался сказать. И не обращает никакого внимания на то, как странно это выглядит со стороны, потому что времени-то у него нет. В результате обнаруживается, что болезнь необъяснимым образом исчезла. Такое действительно случается, и объясняется это тем, что когда человек начинает осуществлять свои мечты, он заходит в свой энергетический канал, выходит на свою дорогу жизни, запускает в себе силы, которые до сих пор подавлялись. И даже если болезнь не исчезнет навсегда, можно утверждать, что такой подход определенно продлит жизнь человеку и, кроме того, поможет ему многое переосмыслить. В реальной жизни многие даже перед лицом смерти не предпринимают попыток начать делать что-то для себя. Это может показаться странным, но иногда человеку легче умереть, чем начать заниматься собой. Он с обреченностью соглашается с мыслью, что вскоре покинет этот свет и живет, дожидаясь конца. Особенно, когда рядом есть люди, готовые беспокоиться о нем. В этом случае возникает колоссальная нагрузка на близких поскольку человек не обладает способностью призывать смерть по своему желанию и, несмотря на ощущение конца, продолжает жить, распространяя тяжесть вокруг себя. Любой, кто возьмется разубедить его и постарается пробудить в нем желание к жизни, перенесет проблему на себя и очень скоро сам почувствует пустоту в душе и потери в делах. Не надо ждать приближения смерти, чтобы начинать жить – Понимать свои потребности и отличать их от чьих-то желаний мужчине нужно самому. Не ждите, что кто-то скажет вам в один прекрасный день, мол, оставь дела. Мы все здесь как-нибудь без тебя справимся, а ты иди и займись собой. Мало кто из женщин способен на такое. Для этого необходима очень высокая степень осознанности и любви. Обычно женщине трудно отказаться от вашего внимания. Ей настолько приятно быть центром вашей вселенной и получать ежедневные доказательства вашей любви, что она может долго поддерживать привычные состояния, подкидывая вам все новые обязанности и заботы. К тому же любой женщине и жене, и подруге, и матери страшно вас потерять. Для женщины фраза «иди и займись собой» в отношении мужчины фактически означает «иди и займись другой». Никто ведь толком не представляет себе, что делает мужчина, когда он занимается собой. А главное, не представляют этого и сами мужчины. Для мужчины правило простое. Делай, что тебе нравится, и смотри, кто поддерживает тебя на этом пути. Дело, к которому зовет душа, и есть то, чем следует заниматься на данном этапе. Женщина, которая поддерживает, и есть твоя вторая половинка на данном отрезке жизни. В паре, где люди настроены друг на друга, такое движение происходит постоянно. Для этого необходимо, чтобы мужчина задавал вектор движения, а женщина его поддерживала. Тогда не возникает необходимости менять партнера, чтобы двигаться вперед. Если мужчина понимает свои потребности и следует им, он ведет за собой и женщину, давая ей развиваться, обновлять чувства, жить полной жизнью. Если не так, он стопорится сам и перекрывает движение ей. Или наоборот, мужчина рвется вперед, а его останавливает женщина, всячески препятствуя ему на пути. Тогда для мужчины лучше идти самому, не оглядываясь на женские капризы. Кстати, так часто и поступают мужчины, которые не хотят останавливаться. И, как вы знаете, вскоре поддержка им находится в лице другой женщины. Если женщина не поддерживает вашу идею, она делает это по одной из двух причин. Возможно, она чувствует впереди опасность, которую не видите вы, и таким образом оберегает вас от беды. И в этом случае к ее чувствам, безусловно, стоит прислушаться. Только имейте в виду, что такие предчувствия верны, если они касаются конкретных ситуаций, а не какой-то вашей идеи в целом. Например, женщина может чувствовать, что сегодня вам лучше не садиться за руль или не есть какое-то из предложенных блюд, или отнестись внимательнее к чьим-то словам и тому подобное. Однако все это не должно превращаться в эдакий гороскоп, с которым вы постоянно сверяетесь. Во всех остальных случаях женщиной руководит ее собственный страх, причем сама она может этого и не осознавать. Когда женщина говорит «С этим человеком тебе лучше вообще не общаться» или «За это дело тебе лучше вообще не браться», в ней говорит страх, и ваши интересы в этот момент она не учитывает. Любопытно, что самый распространенный страх у женщины – это не страх за мужчину и даже не страх за себя, а страх, что мужчина сделает глупость, что из его затеи ничего не выйдет и что все вокруг об этом узнают. Поэтому лучше пусть не позорится и вообще ничего не начинает. Женщина склонна ориентироваться на оценку извне, ей хочется гордиться и хвалиться достижениями мужчины. И если она видит, что результат вряд ли оправдает ее ожидания, она пресечет идею мужчины, даже не задумываясь, автоматически. Поэтому необходимо четко разделять свои потребности и желания женщины. Во главу угла надо ставить свою потребность действовать. Мужчина сам должен понимать, что для него важно попробовать, пойти и сделать первый шаг, невзирая на то, как оценят его результаты другие. Это делается для себя, для своего развития, удовлетворения, самоуважения. В идеале вы должны всегда чувствовать поддержку со стороны вашей второй половины. В жизни это выражается в том, Что всегда, когда вы хотите измениться и предпринять что-то новое в работе, образе жизни, досуге, устройстве быта или в любых других областях, женщина говорит – иди и делай. Дальше вы можете вдвоем корректировать ваши планы в деталях, в сроках. Это делается как раз при помощи женской интуиции, которая поможет вам разобраться в мелочах. Вы можете и не знать, зачем вы это делаете и к чему это вас приведет, но само ваше желание говорит о том, что вам это сейчас необходимо. Делая первый шаг, повинуясь своему внутреннему голосу, вы выводите себя на новый уровень. И здесь важно не дать себя остановить. К примеру, мужчина чувствует, что пора заняться спортом, начинает тренироваться каждый день, а через несколько недель – получает предложение, которое дает его бизнесу развиваться на совершенно новом уровне. С точки зрения энергии это объясняется тем, что энергии первой чакры стали застаиваться, и как только он раскачал, задвигал область материальности при помощи бега, блокировки ушли, что дало ход и материальности. Другой пример. Молодой человек вдруг почувствовал, что не может больше носить одежду черного цвета пошел в магазин и купил рубашки желтых, оранжевых тонов, яркие футболки, свитера жизнерадостных расцветок. Через некоторое время он случайно знакомится с человеком, который приглашает его в свой новый проект и предоставляет возможности реализовать его самые смелые дизайнерские идеи. Или вот еще в случае жизни захотелось мужчине взять удобную кисть, банку хорошей краски И своими руками забор покрасить. Отложил он свои дела, отпустил рабочих и целый день сам красил забор В итоге получил не только отлично покрашенный забор но и отличную идею для решения одной трудной рабочей ситуации, и эта идея осенила его в процессе работы. В подобных ситуациях всегда найдется кто-то, кто скажет, мол, что это ты выдумал? Зачем тебе это надо? И так все хорошо, чего тебе не хватает. Но именно поддержка отличает любовь женщины от любви матери. И если женщина не дает поддержки, а приостанавливает вас под разными предлогами, якобы заботясь о вашем же благополучии, она начинает вести себя не как женщина с мужчиной, а как мать с сыном. Вроде любит вас и жалеет, но счастья от этого нет. Потому что нет движения. Фразы типа «Что ты снова выдумал? Ты не сможешь!» «Ты устанешь», «Вряд ли у тебя это получится», «Только время зря потратишь», «Может, лучше займешься ремонтом, ужином, ребенком и прочее». И тому подобные фразы говорят о том, что к вашим идеям не прислушиваются. Поэтому не берите в расчет такие советы и ориентируйтесь только на себя. Например, в вашем окружении появился человек, который явно не нравится вашим близким, но вы с ним почему-то общаетесь. Чувствуете, что в этом общении есть что-то для вас, либо знаете, что это нужно для вашего дела. Позиция женщины, которая играет для вас роль матери, будет такова. Не вздумай общаться с этим типом. Из этого не выйдет ничего хорошего, я это точно знаю. В дом его не зови. И вообще, чтобы я больше о нем не слышала. Это очень похоже на то, что мы слышали в детстве. С этим мальчиком не дружи, а то он тебя плохому научит. Позиция женщины, которая учитывает ваши интересы, звучит примерно так. «Я чувствую, что этот тип не тот, за кого себя выдает, будь с ним поосторожнее». В этом случае вы продолжаете общаться с человеком, но берете во внимание мнение вашей второй половины и корректируете свои действия соответствующе. Принимая решение, мужчине следует синхронизировать сознание со своим «высшим я». На первом месте должно быть понимание того, что нужно ему самому, его развитию, его движению вперед. Если мысленно вы сверяетесь с кем-либо, опасаясь, как он отреагирует на ваше решение, значит, этот человек уже сидит у вас на голове и диктует свою волю. Если в момент принятия решения вы мысленно настраиваетесь – и ориентируйтесь на кого-то кроме самого себя, вы всегда будете испытывать недовольство собой, потому что действуете по чужой указке. Потом вам будет казаться, что вашему развитию мешает непонятливая жена, вредный начальник, многочисленные родственники или кто-то еще. На деле никто из них не может знать, что нужно лично вам. Об этом известно лишь самому человеку. Бытует мнение, что если мужчина любит женщину, то он ставит ее во главу угла, она для него на первом месте и все в его жизни крутится вокруг нее. Вы должны понимать, что это не так. Любящий человек во главу угла ставит себя. Только когда он понимает себя и свои потребности, он сумеет учитывать и потребности своей второй половины. Если мужчина не способен опираться на себя при принятии решений, то со временем он оказывается в ситуации, когда ему не приходит новых мыслей и у него не возникает желания к чему-то стремиться. Его голова заблокирована чужими командами и установками, на которые он привык опираться, а связь между собственной головой и тонким планом перекрыта. Он не может выйти в открытый космос, подключиться к пространству высших сфер и достать оттуда какие-то мысли, идеи. Ему кажется, что нет идей. На самом деле идей полно, просто до него они не доходят. Иногда мы говорим о ком-то, мол, ему даже в голову не приходит сделать то-то или подумать о том-то, имея в виду, что какая-то мысль весьма далека от человека. Это очень верное выражение – прийти в голову. Мысли, а тем более неординарные, творческие, гениальные, действительно опускаются в голову сверху и если главная чакра перекрыта, то это становится невозможным. Такое происходит не только с возрастом. Даже школьник может быть настолько напичкан указаниями взрослых, что своя голова у него перестает соображать. Такие дети становятся вялыми, апатичными, им не хочется ничего, не ни учиться, не просыпаться по утрам, не жить на этом свете. Для того, чтобы исправить положение – Работать нужно не столько с ребенком, сколько с родителями, поскольку без изменения их отношения ребенок поправиться не сможет. Зато взрослый человек, оказавшийся в подобной ситуации, вполне может помочь себе сам. Перекрытия головной чакры снимаются при помощи дыхательных и звуковых упражнений. Полчаса занятий и голова становится легкой, в глазах проясняется, настроение резко улучшается. Часто мужчины приходят на консультацию с ощущением полного тупика в работе или в жизни. Но стоит только прочистить головную чакру и запустить вертикальный поток энергии, как приходит понимание, что все оказывается не так плохо. Рождаются мысли, приходят в голову разные варианты, становится ясно, что нужно предпринять, чтобы улучшить ситуацию. Причем мысли приходят сами, надо только дать возможность им прийти. Манера нашего образования мужская. И в школе, и в университетах обучение подразумевает работу головы и не дает развития чувства. Поэтому современным девушкам важно самим научиться расслаблять голову, освобождаться от привычки постоянно о чем-то думать. Иначе головная чакра работает в мужском режиме, активном, напряженном. Мужчине это легко, для женщины это неестественно. Мужчину это развивает, женщину ослабляет, поскольку напряженный мыслительный процесс вытягивает из женщины все соки, забирает энергию из других чакр, в частности с сексуальной, сердечной и с третьего глаза. Когда головная чакра работает по-мужски, На любовь, сердечную теплоту и сексуальную чувственность сил не остается. Держать в голове море информации, непрерывно думать о каких-то проблемах обычное состояние современной женщины и деловой леди и домохозяйки. Голова у нее не расслабляется ни на секунду, и она не может отключиться ни в отпуске, ни в выходной день, никогда играет с ребенком, никогда лежит в постели с мужчиной. Что бы она ни делала, мыслительный процесс не прекращается, причем мысли эти тяжелые, беспокойные. Даже в медитации самая большая сложность для девушек – приостановить или хотя бы ослабить поток мыслей. От таких мыслей нет никакого толку, ведь в них нет ни одной свежей идеи. Это поток одних и тех же переживаний, которые крутятся в голове и только забирают силы и портят настроение. В некоторых азиатских культурах по сей день жива традиция, когда самое большое приданное дают за самую необразованную девушку. Считается, что если невеста окончила школу, то она уже не будет хорошей женой. А если ее угораздило получить высшее образование, то она совсем уж не годится для семейной жизни. Безусловно, это крайность. Однако в нашем обществе набирает обороты другая крайность, когда девушки настолько образованы и развиты интеллектуально, что живут одними только мозгами, забывая о сердце и превращаясь в железных леди, не способных на чувства. Женский тип мышления заключается не в том, чтобы стать глупее, а в том, чтобы идти за чувством. У мужчины мысль дает ход следующей мысли, он думает дальше и развивается. В то время как у женщины мысль рождает чувства, Она чувствует больше и развивается. Пришла ей в голову мысль и повлекла за собой чувства. Увидела она что-то красивое, и сердце наполнилось радостью. Подумала о чем-то приятном, и на душе стало тепло. Переключила внимание на что-то хорошее, и настроение сразу улучшилось, и так далее. Мысль не должна перегораживать дорогу сердцу. Мысли служат женщине для того, чтобы познавать мир, Развивать в себе светлые чувства, радость, любовь, доброту. Однако развитие чувств женщины на сегодня таково, что основными ее состояниями являются усталость, печаль, недовольство собой, тревожность, а любая мысль или информация извне только усиливает в ней эти состояния. Женщинам кажется, что в мире стало мало хорошего, один сплошной негатив. В действительности в мире ничего не изменилось, в нем по-прежнему есть и то, и другое. Меняется лишь женское восприятие мира. Способность видеть и ощущать хорошее резко сходит на нет. Этому также способствует воспитание, когда различия между полами не проводятся. Например, девочкам вменяется в обязанность ни в чем не уступать мальчишкам, а впоследствии мужчинам. С одной стороны, это преподносится как уважительное, равноправное отношение к женскому полу. С другой, такой подход готовит девочек к мужской жизни, в которой будет только профессия, карьера, заработки и пахота с утра до вечера. Как правило, если женщина достигает высот, и результаты ее работы действительно заслуживают восхищения, то она добивается этого каторжным трудом, Неважно, кто она – спортсменка, артистка или бизнес-леди. История женского успеха – это непременно тяжкий труд, отказ во всем, сплошные ограничения и жертвы. Девушки рассказывают, как напряженно они работают, круглосуточно находясь на связи, выдерживают постоянные многочасовые перелеты, почти не спят, почти не едят, отказывают себе во всех радостях жизни». О каком развитии чувств может идти речь при таком режиме. Приходится встраиваться в мужскую манеру поведения, где принято быть бесчувственным. Мужчине от природы не свойственна сентиментальность. На пути к своей цели он может быть сколь угодно жестким, но не станет переживать из-за того, что садил чьи-то чувства или поступил несправедливо. Таких чувств у него просто нет. У женщины все события, поступки, взаимоотношения вызывают какие-то чувства. Поэтому ей в таких случаях приходится либо все переживать молча и делать вид, что это ее не беспокоит, либо становиться такой же бесчувственной и полностью подавлять в себе все чувства. Возникает состояние внутренней истерики, потому что чувства не текут из сердца естественным образом, а намеренно удерживаются внутри. Это приводит к взрыву. Начинаются эмоциональные срывы, болезни. Нередко на этом этапе возникает алкогольная зависимость. Когда жить по законам бизнеса становится больше невозможно, некоторые находят в себе силы бросить все и начать новую жизнь, занимаясь чем-то, что им по душе. Открывают центры красоты, кружки для детей, приюты для животных, становятся художницами, психологами, инструкторами, помогают другим обрести гармонию и счастье. И здесь у женщин возникает другая проблема – не получается зарабатывать. Абсолютное большинство проектов, созданных женщинами от души, из чистого желания помочь другим и сделать мир лучше, закрывается по причине того, что не приносят денег. Это и понятно. Когда женщина берется за дело с таким порывом, о деньгах она думать уже не в состоянии. Желание помочь другим и желание получить прибыль конфликтуют между собой. Если женщина идет от сердца, она выбирает первое, действует бескорыстно и чувствует себя по-настоящему счастливой, помогая другим. Однако о прибыли в этом случае приходится забыть. Действовать одновременно от души и от разума у женщины не получается. Если дело по душе, оно не приносит денег. Если зарплата хорошая – Нет ни радости, ни удовольствия. Все чаще девушки оказываются перед выбором – плюнуть на деньги и заниматься любимым делом в удовольствие или забыть о своих желаниях и продолжать зарабатывать деньги, занимаясь ненавистной работой. Как мы уже говорили раньше, женщине не свойственно быть ни в кого не включенной. Материальность приходит женщине через мужчину – Даже когда непосредственная начальница у девушки – женщина, за ней все равно стоит структура, созданная мужчиной. И если девушка не замкнута на своего партнера, то она прямо или косвенно включена в сознание другого мужчины, руководителя или владельца бизнеса, которому она отдает львиную долю своих сил. Когда девушка отправляется в одиночное плавание, ей приходится самой стать таким мужчиной – Чтобы генерировать материальность, либо привлекать в свой бизнес мужчину, который бы делал это за нее. Без мужской энергии бизнес не может быть успешным. Для женщины, которая хочет находиться в отношениях, необходимо позволить мужчине зарабатывать и быть первым в паре по части материальности. Тогда сама она сможет реализовываться по-женски, сообразно своим душевным устремлением без надрыва и тяжести. Включение в партнера означает принятие его головы, его сознания, идей, которые у него есть, мировоззрения, планов, стремлений и признание того, что эти идеи важны, значимы и достойны осуществления. Работать женщина может на кого угодно, но голова своего мужчины должна быть для нее на первом месте. Самое важное и самое ценное для нее – то, что говорит ее партнер а не другие люди. Включаясь в сознание своего партнера, вы даете ему возможность расти в заработках, в материальности, а сами всегда сможете заниматься любимым делом. В этом случае работа мужчины приносит паре прежде всего материальные результаты, а деятельность женщины приносит прежде всего чувство удовольствия и радости. Развитие головы у женщины должно уравновешиваться таким же развитием чувств. В целом, чем сильнее развиты мозги, чем более высокую позицию занимает женщина в обществе, тем лучше она должна быть развита в чувствах, если она хочет оставаться женщиной. Иначе перекос в сторону мужских качеств не избежать. Женщина, привыкшая жить умом, а не сердцем, в чувствах становится все более злой, недовольной, тяжелой. Ее нелегко обрадовать, развеселить, заставить смеяться. Ей вообще сложно угодить, поскольку она не настроена радоваться, она нацелена работать, хоть на работе, хоть дома. Любая простушка, не блещущая умом, обыграет ее по-женски, потому что сильна в чувствах. Пока женщина может радоваться, веселиться, восхищаться, наслаждаться, улыбаться и хохотать, она остается женщиной. Ее сердце открыто. Главная рекомендация для девушек в отношении головной чакры заключается в том, чтобы научиться освобождать голову от навязчивых идей, отключать рой мыслей и переносить внимание на сердце. В этом лучше всего помогают медитации и дыхательные практики. Желательно чаще следовать внутреннему голосу, зову сердца, увлекаться, Прыгать в омут с головой, полностью погружаться в процесс, забывая обо всем на свете, действовать спонтанно, иногда даже безрассудно, повинуясь внутреннему позыву. Все это помогает отключить на время голову и наладить контакт со своим сердцем, оживить чувства. Важно запускать чувства в свои повседневные дела и выполнять любую работу с любовью, без злости и раздражения. В паре женщине необходимо больше полагаться на мужчину, не бояться отдавать ему умственную деятельность, позволять ему думать, просчитывать и принимать решения. Иногда легкость, беззаботность и некоторая беспечность для женщины лучше, чем все образования в мире. Когда женщина находится в таком игривом, наполненном состоянии, мужчине рядом с ней легче принять решение и действовать. А если женщина бросает все силы на обдумывание проблемы наравне с мужчиной, она стягивает энергию на себя и опустошает его голову. Еще одно упражнение – спрашивать у мужчины его мнение, советоваться с ним. Не надо стремиться демонстрировать свой ум и доказывать, что вы соображаете не хуже мужчины. В паре и ум, и чувства становятся общими. Мужчина впускает вас в свою голову, вы берете мужчину в свое сердце. Так что пользуйтесь безграничными возможностями мужского разума, вместо того, чтобы решать все самой и тратить силы на напряженные мыслительные процессы. Когда женщине нужно выяснить что-то, чего она не знает или в чем сомневается, надо с любовью обратиться к мужчине и спросить у него. Если нужно, попросите его дать вам несколько возможных вариантов, чтобы вы могли выбрать подходящий, а не руководствоваться одним-единственным. Если то, что вы предлагаете, категорически не нравится мужчине, проверьте, говорите вы от головы или от сердца. Как правило, мужчина раздражается, когда вы действуете от лица другого человека и навязываете ему чью-то позицию, засевшую у вас в голове. Всегда, когда слова идут из сердца, и вы просите то, что нужно лично вам, Мужчина вас услышит и постарается решить вопрос. Партнерство темы прекрасно, что учитывая интересы своей второй половины, ты выигрываешь сам. Настройка по головной чакре выражается в том, что вы живете вместе большую часть времени и оба хорошо себя чувствуете в своем доме. На тонком плане вы находитесь в едином сознании, исповедуете единые принципы, имеете общие цели. А соностроенности по головной чакре в паре свидетельствуют сны, в которых вы видите своего партнера и ваше взаимодействие друг с другом в хорошем, приятном ключе. Особым показателем являются нереальные, сказочные сны, где вы вместе парите в воздухе, находитесь в красивых местах, бегаете по лугу или по берегу моря, смеетесь, веселитесь, держитесь за руки, танцуете. Вы можете видеть себя живущими в какой-то сказочной стране или в светлом воздушном доме, высоко в горах или в облаках. Вас могут окружать невероятные по своей красоте пейзажи и неземные существа со светлыми добрыми качествами. И самое главное, в этих снах вы чувствуете небывалую легкость, всеобъемлющую любовь, радость. Такие сны означают, что связь между вами очень сильна и что в своей любви вы выходите на высшие уровни. Если ничего подобного вам не снится, а такие сны не забываются, расстраиваться не надо, это вовсе не значит, что рядом с вами не тот человек, кто вам нужен. Задуматься следует, если во снах вы видите только картины прошлого, родительский дом, старых друзей, места своего детства, школу, невыученные уроки и переживания тех лет. Это говорит о том, что из родительских энергетик вы еще не вышли и на тонком плане пребываете в сознании прошлого, в родительском доме, а не в своем. Сонастройка по чакрам в паре. Теперь, когда вам известно значение энергии каждой из семи чакр, может возникнуть вопрос, с чего начинать, за что хвататься, как побыстрее сонастроиться друг с другом, и начать получать удовольствие от жизни. Прежде всего, необходимо определить свои сильные и слабые чакры с точки зрения взаимодействия с противоположным полом. Читая книгу, вы наверняка увидели, что какие-то моменты не вызывают у вас вопросов, а какие-то в вашем случае являются провальными и требуют серьезной корректировки. С них и надо начинать. Во-первых, переосмысливая свою роль, Уровень осознания. Во-вторых, меняя свое отношение, уровень чувств. И в-третьих, действуя по-новому, уровень привычек. Объединение в паре происходит постепенно. Вполне естественно, что в юности нас притягивает друг к другу большое сердечное чувство. Позднее – сексуальное влечение. Затем – возможность растить детей и твердо стоять на ногах а в какой-то момент на первый план выходит взаимопонимание и общие интересы. Последовательность у всех своя, а принцип один. Объединение начинается с чего-то и распространяется дальше. Если двое с пониманием относятся к подобному перетеканию энергий и помогают себе осознанно, то у них есть все шансы проходить разные жизненные этапы вместе увеличивая глубину взаимодействия и силу своей пары. Когда понимания недостаточно, человеку начинает казаться, что он ошибся в избраннике и что тот никогда не изменится. Он пытается добрать недостающее на стороне и объединяется по разным чакрам с разными людьми. И получается, что, например, мужчина материально вкладывается в одну женщину, сексуальные отношения у него с другой, каждодневное общение с третьей а идеал женщины, который хранится в его душе, вообще не имеет ничего общего с этими тремя. Точно так же девушка может принимать материальность от мужа, испытывать нежные чувства к коллеге по работе, вкладывать все силы в начальника и его дела, сердечную любовь направлять на сына, а на уровне идеального представления восхищаться отцом. Такой разнобой плох тем, что лишает человека результатов. Можно сколько угодно восхищаться любимым родителем, папой или мамой, но как вывести эту энергию за пределы шестой чакры и распространить на остальные? Никак. Можно ли объединиться по всем чакрам с собственным ребенком? Тоже нет. Генерировать результаты на всех семи уровнях можно только с тем, кто является для вас партнером. На чем бы ни строилось ваше общение сейчас – Ваша задача – направить энергию в свою пару, усилить взаимодействие и распространить его на все уровни. По опыту работы с людьми скажем, что не бывает людей абсолютно одиноких. Пока человек живет, всегда есть кто-то, с кем его связывают какие-то отношения. С человеком, с которым вы находитесь в паре, вы уже объединены по нескольким чакрам, и вам необходимо дать движение энергиям других чакр. И даже если ваша любовь сегодня – это всего лишь душевная привязанность, любовь на расстоянии, не имеющая физических проявлений, все равно вы соединены с человеком как минимум по какой-то одной чакре. И все равно ваша задача та же – попытаться заполнить недостающие звенья вашего общения. В первую очередь путем переосмысления собственных убеждений и чувств, которые препятствуют полноценной совместной жизни все встречи в нашей жизни даны нам для понимания чего то а встречи из которых рождается яркое или длительное общение либо складываются пары особенно важны. в партнере мы как в зеркале видим свое отражение все что нам нравится в нем нам нравится и в нас самих, хоть иногда в себе мы таких достоинств не замечаем. все что нам не нравится в нем также присутствует в нас Признаем мы это или отрицаем. Качества, которые мы считаем недостатками своего партнера, указывают нам на наши же непройденные уроки и требуют нашего внимания и переосмысления. Зеркальность вопросов в паре складывается по принципу схожести либо по принципу взаимного дополнения. В первом случае вопрос, не решенный у одного партнера, не решен и у второго. При этом почти всегда человеку очевидно, что у партнера имеется проблема, которую тому необходимо решать, а у себя он такой проблемы не видит. Например, женщина видит, что муж придает слишком большое значение словам своей матери, ориентируется на ее мнение и поступает в соответствии с ее советами. Это ее раздражает, и она пытается всячески повлиять на мужа, не замечая, что сама находится ровно в такой же ситуации. Можно говорить с полной уверенностью о том, что у самой женщины есть точно такое же авторитетное лицо в виде ее собственной матери, либо фигуры ее замещающей, например, подруги, начальницы или старшей сестры. Просто женщине часто и в голову не приходит задуматься о том, чьими принципами она руководствуется и чьи идеи реализует. Она может считать себя вполне зрелой и самостоятельной, в отличие от мужа, маменького сыночка. Однако наличие подобной проблемы у партнера говорит о том, что и в ее случае этот вопрос остается открытым. И за внешней решительностью скрывается детское сознание, подчиненное какому-либо взрослому авторитету. Вот еще пример. Нередко девушки жалуются на непонятную жадность мужчины. Деньги у него есть. Для окружающих он царь и бог, щедрый и великодушный, а на нее тратиться не спешит. Причем девушки обычно упоминают о том, что сами они совсем не такие, наоборот, они с радостью делятся с окружающими всем, что имеют, и если надо, готовую последнюю копейку отдать. В чем же дело? Зеркальность в этом случае состоит в одинаковом качестве у обоих – скупости в отношении партнера. Только у мужчины скупость проявляется в деньгах, в материальном плане, а у женщины в чувствах, в душевном плане. Так же, как мужчина щедр в деньгах по отношению ко всем окружающим, так же и девушка щедра на чувства, адресованные всем вокруг. Так же, как окружающие боготворят мужчину за его щедрость, так же окружающие обожают девушку за ее отзывчивость и доброту. Потоки обоих направлены вовне, а не внутрь пары, в результате чего его материальность достается всем, кроме нее, а ее любовь направлена на кого угодно, только не на него. Насколько он скуп в деньгах по отношению к ней, настолько же она скупа на чувства по отношению к нему. Когда зеркальность основана на принципе взаимного дополнения – Партнеры обладают непохожими, иногда прямо противоположными качествами, и если они сумеют по достоинству оценить способности друг друга и объединиться, их ждет большое будущее. Такие пары изначально обладают большим потенциалом, поскольку учась друг у друга, оба выравниваются и уравновешиваются, убирая свои излишки и восполняя недостатки. Скорость, с которой человек развивается в таком партнерстве, намного выше, чем в паре, где оба во всем друг на друга похожи. И потому такое партнерство особенно ценно. Чтобы это произошло, необходимо обладать внутренней силой и верить в свои чувства. Как показывает практика, формула «противоположности притягиваются» работает лишь в начале отношений, пока обоим все ново и интересно. Довольно быстро непохожесть партнера начинает терять свою привлекательность и вызывает раздражение, особенно под влиянием окружающих. И тогда, вместо того, чтобы ценить особенности партнера и учиться у него, двое пытаются переделать друг друга, из-за чего противоречия усиливаются и отношения рушатся. У нас занималась пара, в которой он – врач-хирург, А она – специалист в области нетрадиционных методов лечения. Очевидно, что противоречий было не избежать. Он – практик, приверженец классических методов и с иронией воспринимает все, что не укладывается в эти рамки. Она, напротив, не приемлет стандартов, считая классический подход устаревшим и вредительским. Задача этой пары заключается в том, чтобы осознать, что каждый из них по-своему прав. И вместо того, чтобы тратить время на споры, им нужно начать учиться друг у друга, делиться опытом, который есть у каждого. Только так они смогут приумножить свои знания и превратить свои отношения в бесценное сотрудничество. Вот еще пример. Девушки, поглощенные духовными исканиями и мыслями о высоком, почему-то встречаются у мужчины с очень материалистичным складом ума. Даже внешне они все, как один, низкорослые, крепкие, приземистые, твердо стоящие на ногах, в то время как она высокая, изящная и хрупкая. Она не желает общаться с ними, считая их ниже себя, а они, напротив, хотели бы сблизиться с ней, но не знают как. В действительности ей и нужен партнер, который бы уравновесил ее духовность своей материальностью. Создав пару с таким мужчиной – она научилась бы не витать в облаках, а применять духовные знания в обычной жизни. В то время как ее высокие устремления помогли бы такому мужчине подняться над материальным уровнем и расширить жизненные горизонты. К взаимодополняющим относятся все качества партнеров, которые можно назвать противоположными. К примеру, он молчун, она болтушка. В этой паре выравниванием станет развитие у него умения выражать свои мысли и общаться с людьми, у нее способности слушать. Или она трудоголик, а он – человек, привыкший к праздному образу жизни. Оба уравновесят свои качества, если она позволит себе чаще расслабляться и отдыхать, в то время как он поучится у нее целеустремленности и ответственности. Хулиган и отличница – Человек, которому не сидится на одном месте и домоседка, эгоист и добрая душа – все это примеры дополняющих качеств. Партнерство всегда чему-то учит. Видя недостаток в партнере, нужно искать в себе такой же минус и устранять его тоже у себя, а не пытаться лечить партнера, либо думать, чему это качество вас учит, что уравновешивает. Не надо забывать, что именно вы привлекли в свою жизнь мужчину, который пьет, или женщину, которая не способна хранить верность. И эта рядом с вами жизнерадостная хохотушка превратилась в хмурую и обидчивую жену, а молодой энергичный парень стал лентяем и неудачником. Если человек не признает зеркального недостатка в себе, считает себя лучше партнера и настаивает на своей положительности, то негативное качество в партнере будет только усиливаться. Хулиган станет еще хулиганистее жадный еще жаднее, жена еще обидчивее и так далее. Когда вы сомневаетесь в том, какое качество следует в себе развивать, а какое ослаблять, придерживайтесь общего правила. Женщине следует развивать доброту души, а мужчине – верность своим принципам. Девушки не ошибутся, если станут развивать в себе доброту, причем в первую очередь по отношению к самим себе, и только потом по отношению к другим. Мужчина же понимает себя через действия, и главным для него становится верность своему слову, твердость намерения и следование собственному решению. Нас на занятиях часто спрашивают, где та грань, когда следует проявлять терпение и воспринимать негативность партнера как возможность для совершенствования, а когда необходимо твердо отстаивать свои позиции, и не позволять партнеру обращаться с собой некорректно. Критерий здесь следующий. Терпение нужно в той мере, пока оно помогает вам с пониманием относиться к недостаткам любимого человека. Как только терпение превращается в самопожертвование, оно становится тормозом для развития пары. А для каждого человека главное – это развитие. Пока прощать партнера вам легко, Пока его недостатки кажутся милыми особенностями и вызывают улыбку, вы на верном пути. Когда прощать становится трудно, когда ошибки не забываются, а недостатки вызывают злость, вы останавливаетесь. И тогда человек может думать, что учится великодушию, а на деле накапливает обиду, которая рушит отношения и превращается в болезнь. Эту книгу мы написали, основываясь на материалах семинаров, которые проводили в течение последних трех лет. Мы благодарны всем слушателям и особенно нашим постоянным ученикам за то, что они применяют эти знания в жизни и своими успехами неизменно вдохновляют нас на новые открытия. Верим, что эта книга станет путеводной звездой и для вас, дорогие читатели. Сергей и Дина Валсини, 2012 год